Издательство Бомбора. Океан книг. С тобой всё в порядке. Как жить, а не выживать с тревожным расстройством? Нази грюнова Читает Мария Железнова. Вступление. Я в порядке? Да, кажется, все хорошо, и я вроде в порядке. Как минимум, жива. А надолго ли? Что-то происходит, что-то страшное со мной происходит. Это приступ, проблемы со здоровьем. А может, я схожу с ума? Мир странный, я странная. Мне очень страшно. Пожалуйста, кто-нибудь, ответьте. Я в порядке? С этими мыслями я прожила шесть лет. Никто не слышал о тревожности, о приступах паники, о дереализации и вегетативных кризах. Не знала о них и я. Я жила свою обычную жизнь, имела обычных друзей, работу, хобби и мечты. Я была обычной, иногда счастливой, иногда радостной и грустной, задумчивой и активной, болтливой и заботливой. Я была разной, но я была, в полной мере была. Каждой клеточкой кожи я чувствовала жизнь. Я — часть мира. В нем есть место для меня. Пока что-то страшно-странное не начало происходить. Пока это что-то не стало отбирать у меня жизнь. А у мира — меня. Октябрь 2018 года. Я плаваю с маской у берега Кипра. Гид сказал, нужно трижды оплыть камень Афродиты, чтобы до конца жизни быть молодой и красивой. Мне двадцать восемь. Я бодро плыву за молодостью. Волшебное место, обещающее так много, находится недалеко от берега, но глубина поразительна. Я в воде всего несколько минут, но дна уже не видно. Камень Афродиты похож на айсберг. Небольшая верхушка виднеется из воды, но внизу нечто удивительное. Солнечные лучи окрашивают море в голубые и зеленые оттенки. Я вижу свои ноги, а под ними бездна. Красивая, неизвестная. «Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя», говорит Ницше у меня в голове, и начинается что-то страшное. «Бездна, неизвестность, глубоко, я утону, я уже тону, вода затекает в маску». Вызовите МЧС, и я не доплыву до берега. К черту молодость, я хочу просто жить. Паника в воде. Это последний день моей жизни. Мне так кажется. Это последний день моей прежней жизни. Это окажется правдой. Пульс стучит в ушах, мозг подает телу сотню разных сигналов. И я жадно хватаю соленый воздух и за секунду утрачиваю способность плавать. В голове кричит мысль. «Это что, правда, конец?» Жизнь не пролетает картинками перед глазами. Нет никаких светлых воспоминаний. Есть только желание жить. Если зациклить этот момент, он мог бы стать отличным адом. Бесконечно долгим, безвыходным. Недалеко от меня плывет Макс, мой муж. Спокойный и уверенный. Он прислоняет меня к торчащей из воды верхушке камня и говорит что мчс не прилетит на вертолете потому что мчс здесь нет я не понимаю этих глупых слов к умирающим разве не прилетают спасатели помимо гулкого стука своего сердца я слышу еще кое что это звуки безразличия макс хладнокровно удерживает меня на воде и держится сам кажется что ничего не происходит я не тонула не умирала, маска не протекала, а бездна не засасывала меня. «Ничего не было? Мне показалось?» «Ты хочешь на берег?» — спрашивает Макс. «Да», — я отвечаю громко и удивляюсь этому. «На мне нет маски, я сорвала ее». «Хорошо, я помогу тебе надеть маску. Ты доплывешь сама?» Он сдурел. «Он точно сдурел предлагать такое». «Неужели мне правда все показалось?» Я смотрю в сторону берега, надеваю маску, закрываю глаза и плыву одна. Макс занят, он оплывает камень Афродиты. Ради молодости, ради красоты. Меня трясет на берегу, ноги не слушаются, они онемели, и выползаю из моря на карачках. Афродита была бы такому не рада. Спустя несколько месяцев я узнаю, что это была паническая атака. Первая в жизни и в открытом море. Понимаю, что явно что-то интересное ждет дальше. Декабрь 2018 года. И я живу без панических атак и тревожности. У меня лишь голодные обмороки в метро и ежедневные навязчивые мысли о скорой кончине. Ерунда какая. Про панические атаки и тревожные расстройства никто даже не упоминает. В интернете информационный голод, врачи советуют родить, мама просит побольше есть и пить не только кофе. Каждый раз, вылетая из метро с бешено стучащим сердцем и липкой кожей от иррационального страха, думаю, что мало ела. Мало спала, мало пила воды. Так устроен мозг. Он никогда не свяжет недомогание с ментальной проблемой и до посинения будет искать проблему реальную. Каждый день боюсь выходить из дома, потому что мозг хорошо знает, что меня ждет снаружи. Но должна работать, получать очередное образование. Я должна, кому не уточняется. Этот день должен был настать давно. Он есть в жизни каждого тревожного человека, и его мы никогда не сможем забыть. Точка невозврата. Суббота. Мой шестой рабочий день на неделе. В желудке плещутся единственный за день банан и батончик гематогена. Я выхожу из офиса и сажусь в такси. В кафе на другом конце города меня ждет мама. Я обещала с ней повидаться. Уставшая, голодная, перегруженная, я еду, потому что должна. Кому? Снова не уточняется. Снегопад в декабре, как всегда, неожиданный для коммунальных служб. Машины тонут в снегу, навигатор показывает 30 минут. Затем 40. 50. Я пишу маме, закажи мне суп. И это значит, что появились первые звоночки очередного приступа. Меня бросает в жар. Ноги и руки немеют. Воздуха катастрофически мало. Я открываю окно такси, закрываю его, прошу у водителя еды, прошу жвачку. Скидываю номер машины всем знакомым, потому что понимаю, я отключаюсь. Рука тянется открыть дверь машины, чтобы выбежать прямо на ходу. Зрение плывет, а сердце стучит так же громко, как тогда у камня Афродиты. Мы чудом доезжаем. Должно полегчать. Я захожу в кафе, вижу маму, сидящую за столиком. В последний раз. Мне так кажется. Не могут эти чудовищные ощущения означать что-то, кроме смерти. но ну, не могут. Я смотрю ей в глаза, тихонечко шепчу, вызови скорую и проваливаюсь в небытие. Сознание возвращается, когда две женщины в халатах задают интересные вопросы. Первый из них — не беременна ли я? второй Почему? Я отвлекаюсь. Врачи намекают на вегетососудистую дистонию и выписывают коньячок. Меня отпускает. Ночью 1 декабря 2018 года после миллиона запросов в интернете я узнаю, что у меня панические атаки и, вероятно, тревожное расстройство. Этот день переворачивает мою жизнь с ног на голову. Дальше меня ждут долгие месяцы в заперти дома, по пять приступов паники за день, навязчивые мысли, невозможность передвигаться в одиночку и много-много разных осязаемых симптомов тревожности. И одиночество. Я выпадаю из социума, потому что не в состоянии доехать до музея, где я договорилась встретиться с друзьями. Не в состоянии сесть в троллейбус и пропускаю один, второй, обещая себе, что точно сяду в третий. Зарабатываю репутацию «Динамо», и меня потихоньку вычеркивают из жизни, не зовут в путешествия, не приглашают на вечеринки. Для друзей и близких я становлюсь психичкой и понимаю, что этот путь мне предстоит пройти одной. Сидеть ночами за мокрыми от слез книгами и изучать, читать, узнавать, что же со мной происходит. В русскоязычной литературе о панических атаках и тревожном расстройстве написано ничтожно мало, будто это проблема не нашего общества и касается слабых людей. Диплом лингвиста-переводчика, до этого подпирающий ножку стола, теперь гордо стоит на полке. Благодаря полученным в университете знаниям мне доступны исследования зарубежных специалистов. Иногда начинает казаться, что они слишком внимательны к себе, ведь человек должен быть сильным и справляться самостоятельно. Кому должен, снова непонятно. Мы ведь не геройствуем со сломанной ногой, не прячем ее. Не должны геройствовать и со сломанной психикой. Повышенной тревожностью страдает каждый 25-й человек в мире. У половины она перетекает в одно из расстройств тревожно-фобическое, тревожно, тревожно депрессивная, тревожно-паническое, депрессивная и дальше по списку. Каждый 50-й человек в мире страдает агарофобией и не может выходить из дома. Каждый 12-й – социофобией, каждый 7-й – аэрофобией. И об этом не принято говорить. Для общества ты либо нормальный, либо нет. А если нет, то отношение к тебе всегда будет формироваться через твою особенность. Люди будут считать, что в любой момент ты можешь сорваться в ненормальность. Человек с расстройством пищевого поведения будет молчать о приступах переедания или булемии. Страдающий обсессивно-компульсивным расстройством не покажет 100 фото закрытого замка и выключенного утюга. Тревожный человек продолжит улыбаться и поддерживать разговор, даже если половину слов разобрать не в состоянии. Ментальное расстройство для общества, как зеленый цвет волос. Если кто-то забудет твое имя, то ему напомнят. Ну, Надя, та, что с зелеными волосами. Или Алина с паническими атаками. Но мы не выбираем зеленые волосы. Они начинают потихоньку зеленеть, пока в один миг не становятся настолько яркими, что это замечают все. Любое из ментальных расстройств не просто страх, опасения, навязчивые мысли или ритуалы. Это осязаемые страдания тела. Даже небольшая тревожность запускает огромное количество процессов в теле, которые невозможно игнорировать. Что говорить о тревожном расстройстве или панических атаках? Это постоянно трясущиеся руки, тахикардия, тошнота, головокружение и испуганный взгляд. Тревожность — это страшно, порой больно, но безопасно. Знаю, в это сложно поверить, но обещаю, к концу книги убеждение в безопасности происходящего затмит чувство страха. Эта книга про тревожных людей и для тревожных людей. В ней я назову симптомы тревожности и расскажу, как с ними быть. Как из больших, мучительных и страшных сделать их понятными, маленькими и безопасными. Перестать бегать к кардиологу раз в неделю, глотать шланг эндоскопа в поисках причин тошноты и без конца считать пульс. Как понять их, принять и помочь себе. Итак, мы начинаем. Опасность симптомов тревожности в том, что они похожи на все болезни мира одновременно. Опасность симптомов в том, что их запускают мысли, но и они сами порождают эти мысли, загоняя тревожного человека в замкнутый круг. В страшных фильмах священник, изгоняющий демона, всегда говорит злу «назови себя» и делает это неспроста. Невозможно победить, если не знать, с кем борешься. Поэтому и мы начнем с того, что познакомимся с нашим демоном. Часть первая. Что происходит? Если бы страх ограничивался только мыслями, возможно, мы бы научились его не замечать, прятать и жить, как все. Но нет, страх и тревожность осязаемы и довольно болезненны. Эти чувства есть, они настоящие, громкие, весомые и способны остановить нашу работоспособность. А еще их не существует для общества. Люди сочувствуют сломавшему ногу, получившему сотрясение мозга и заболевшему ковидом, потому что знают, каково это. Знают либо на своей шкуре, либо на шкуре близкого. В обществе сострадают тем, кто уязвим, ранен и болен нормальной, понятной болезнью. Тогда все знают, как себя вести. Варят суп, помогают прибраться и приносят апельсины. Люди любят помогать и любят понятное, но не любят, когда не знают, как помочь. В случае с тревожным человеком, а окружающие бессильны, не видят сломанных ног, не слышат кашля. О том, что тебе плохо, знают лишь с твоих слов, но ничего не видят. Ну, зашуганный вид. Ну, большое дело. Нам неплохо для них. Ведь если люди чего-то не понимают, этого нет. И вот ты бьешься, бьешься, просишь поддержки и понимания, а натыкаешься на вежливую улыбку и возьми себя в руки. Когда мир отрицает твои страдания, их начинаешь отрицать и ты. И я предлагаю начать наш путь с обещаний. Обещаю не заниматься газлайтингом с собой. Обещаю не говорить себе, что все в порядке, когда все не в порядке. Обещаю не закрывать глаза на страдания своего тела. Обещаю поддерживать себя. Обещаю не отрицать свою боль. Обещаю любить себя даже в таком состоянии. Все, что мы чувствуем в момент приступа паники, тревоги или затяжного стресса, реально. Организм переходит в режим выживания. Каждый орган, каждая клеточка тела. Сколько ни говори «мед», во рту слаще не станет. Сколько ни убеждай себя «я в порядке», лучше себя не почувствуешь. Поэтому выдыхаем, признаемся себе в происходящем и позволяем телу нас защищать. Оно справится. Вывернет нас наизнанку, но отлично справится. Тебе не кажется о реальности реакции тела. Все самое страшное начинается в амигдале, парном отделе головного мозга, части которого расположены в височных долях обоих полушарий. Амигдала — часть лимбической системы, древней части головного мозга, контролирующие вегетативные функции, физиологические реакции и даже эмоции. В момент испуга или стресса Это миндалевидное тело мозга за 13 миллисекунд рассылает сотни команд по всему организму, готовя нас к самообороне. Всего за 13 миллисекунд самый обычный человек превращается в идеального бойца. Сердце бешено стучит, отправляя как можно больше крови жизненно важным органам. Надпочечники выбрасывают в кровь адреналин, нороадреналин и кортизол, которые тут же разносятся по всему организму. Голосовая щель и бронхи расширяются, чтобы в легкие попало как можно больше кислорода. То же происходит с артериями. Желудок и кишечник готовы в любой момент сбросить лишнее. Мышцы напряжены, ноги сильны, как никогда. В груди разливается жар. Боец готов. Готов биться с невидимой угрозой. Амигдале показалось. Спустя 500 миллисекунд к происходящему подключается кора головного мозга, рациональная часть, чтобы боец мог оценить реальность угрозы. Но слишком поздно. Уже трясутся руки, подступает гипервентиляция легких, а в голову лезут мысли об инсульте. Идеальный, продуманный до мелочей эволюционный процесс – спасший миллионы наших предков от заблезубых тигров, играет против нас. Действительно, эволюционная реакция на опасность работает безупречно. Благодаря амигдали и ее скорости отдавать команды, мы прекрасно спасаемся в случае угрозы. Она вынуждает нас бежать от злой собаки, уклоняться от летящего прямо в нос футбольного мяча и дать сдачи кому-то агрессивному. А эти истории из новостей. Женщина голыми руками подняла автомобиль, который наехал на ногу ее семнадцатилетнего сына. Это же оно и есть. Это амигдала превратила 50-килограммовую маму в кинг дав команду ее надпочечником. Больше адреналина. Сын в беде. Более того, амигдалы реагируют на вкусовые и обонятельные ощущения. Она не позволит съесть испорченное, воняющее и потенциально опасное. Команды этого миндалевидного тела выводят нас из комнаты, в которой попахивает газом, и заставляют держаться подальше от дурно пахнущего человека, мало ли что. Вот так под защитой амигдалы и живут обычные люди. Совершенно спокойно везде гуляют, ходят в походы, занимаются привычными бытовыми делами. С парашютом нет-нет допрыгают, просто живут, не контролируя мир. Амигдала подключится в нужный момент и спасет от опасности. Так жили и тревожные люди, пока в какой-то момент амигдала не решила посылать сигналы об опасности по поводу и без. Голова закружилась. Ты падаешь. Освещение поменялось. Мы слепнем. Самолет на второй круг пошел. Разобьемся. Но нет, никаких нарушений в работе амигдалы нет. Она работает бесперебойно около 300 тысяч лет, прекрасно адаптируясь под изменчивый мир, под новые опасности. Дело в ее связи с памятью. Амигдала так связана с гиппокампом, отвечающим за долговременную память, чтобы после встречи с чем-то страшным или неприятным в памяти закрепился этот образ — и впоследствии его удалось вовремя распознать и избежать потенциально опасного контакта. Вот и получается, что стоит лишь раз испугаться в самолете, как Амигдала попытается уберечь нас от полетов в дальнейшем. Стоит лишь раз словить паническую атаку в метро, как Амигдала сделает все возможное, чтобы мы туда больше не сунулись. Всего один неудачный опыт в кресле дантиста — И вот простой кариес перерастает в пульпит. И да, так происходит у всех. У обычных людей, у нейроотличных, у высокочувствительных, у флегматичных. Но не всех это лишает свободы. При встрече со знакомой опасностью амигдала выдаст стандартный набор симптомов. Ускорит пульс, подкосит ноги, включит тошноту и головокружение, Но только представители тревожно-мнительного психотипа это заметят. И ошибочно воспримут, как страшное недомогание. Испугаются еще больше, разгонят симптомы до невиданных масштабов и, скорее всего, сбегут. Бежать от опасности, прятаться в момент приступа паники, тревоги или даже рационального страха – классика. Если мышку шугануть, она побежит. Да и кошка тоже. А зайцы-то как бегают. Эволюция. Бей, беги или замри. Бей, беги или замри, говорит эволюция. Так ты выживешь. Это базисный эволюционный принцип защиты. Равесник человечества, согласно которому, живое существо в момент опасности на подсознательном уровне быстро решает, что ему предпринять – бороться, убежать или впасть в ступор. У наших далеких предков реакции были буквальны. «Беги» вынуждало убежать от угрозы. Это решение принималось за 13 миллисекунд и гарантировало выживание. Человек справлялся с опасностью, удирая от нее. Сердце стучало на пределе возможностей, отправляя кровь к ногам для быстрого бега. Бронхи расширялись. Легкие наполнялись кислородом, чтобы его хватило на дальнюю дистанцию. А адреналина, стимулирующего это действие, было столько, что хоть отливай. До того, как успевала подключиться рациональная оценка ситуации, человек уже удирал. Он делал это неосознанно, инстинктивно, не задаваясь вопросом, а так ли нужно сейчас бежать. Амигдала велит, значит надо. Реакция «бей» включалась в момент, когда в побеге не было смысла. Возможно, противником был гепард или кто-то длинноногий, кто легко догонит. Префронтальная кора даже не успевала включиться, как кровь, уже мгновенно направлялась к рукам и ногам, наполняя их недюжиной силой, чтобы повысить шансы в битве. Мышцы напрягались и каменели, пальцы сжимались в кулаки, зрение расфокусировалось, оставляя в зоне видимости одного только противника, а адреналин стучал в висках. В отличие от остальных реакций, Замри пахло отчаянием, ведь менделевидное тело за долю секунды предрекло практически фатальный исход. Противник был быстрей и сильней, ни бежать, и ни драться смысла нет. Оставалось лишь замереть в надежде, что он побрезгует или уйдет, поняв, что ничто ему не угрожает, ведь в организме противника протекали ровно такие же процессы. Так три базовые эволюционные реакции сберегли наших «прародителей», чтобы те спокойно размножались и в результате дали жизнь нам. Эти реакции сохранились и в современном мире, но претерпели адаптивные изменения. Теперь «бей» не всегда побуждают нас к драке, часто она ограничивается лишь слабым выражением агрессии. Мы также, как наши предки, порой хотим сжать кулаки и надавать всем по мордам, но амигдала, оценивая риски, не позволяет нам этого сделать. Ведь тогда велик шанс быть исключенным из социума, а это почти так же опасно, как получить по мордам в ответ. В современном мире реакция «бей» как бы направляется внутрь нас. Выражение злости, агрессии, а также драки или истошного крика не случается, но импульс не исчезает, он находит другой выход. Так мы часто сталкиваемся с аутоагрессией и можем неосознанно наказывать себя за то, что не ответили грубияну, не отстояли себя, позволили нарушить свои границы. Даже это банальное прокручивание в голове мысли «надо было ответить», «надо было наорать» всю ночь напролет некий акт аутоагрессии, как и заедание эмоций. «Беги!» В современных реалиях вынуждает избегать проблем вместо того, чтобы их решать и делать вид, что их не существует. Благодаря этой реакции мы больше не сунемся в метро, где настиг приступ паники, сбежим из торгового центра, промолчим и тихонечко уйдем из кабинета начальника. Реакция «замри» отключает все чувства и эмоции, прячет и подавляет их и часто выбрасывает нас из реальности. Прекрасные механизмы защиты, так здорово работающие на протяжении тысячи лет, продолжают справляться в моменте, но вредят нам в долгосрочной перспективе. Мы ведь адаптировали их под современный мир, под новую жизнь. Мы молодцы, получается. Но, по правде говоря, нам стоило бы иногда поддаться той эволюционной чистой реакции «бей», И как следует наорать на идиотов вместо того, чтобы отправить эту невыраженную злость внутрь себя, тем самым себя разрушая. Нам следовало бы бежать не из метро, а из жизни неподходящих нам людей, бежать от работы, на которой нас унижают, бежать из города, который стал тесным. И замирать нам стоило бы иначе. Не отрицать своих эмоций, делая вид, что все окей, а просто отключать телефон, выключать телевизор и замирать по-настоящему, восстанавливаясь после длительного стресса. Нам следовало бы поступать так. Но пока подключится рациональное мышление, амигдала уже все решит за нас. Один и тот же человек в разных ситуациях может неосознанно выбирать одну из трех эволюционных реакций на потенциальную опасность – Но чаще всего в его жизни преобладает одна из них. И самое распространенное – беги. Мы всегда бежим, когда нам очень страшно. От страха, от темноты, от дискомфорта и неизвестного, от опасного. Бежим за помощью и защитой к своим партнерам, мамам и врачам. К врачам, которые говорят «У вас ВСД, с вас пять тысяч» вегетососудистая дистония, диагноз, которого нет. В каждой стране по советского пространства, в каждом городе, в карете скорой помощи ездит она, милая, уставшая женщина-врач, с доброй улыбкой и мягким заботливым голосом, раздающая тревожным людям диагноз вегетососудистая дистония. Она приезжала и ко мне, спокойная и уверенная, Она вошла в ресторан, в котором я умирала, и сразу все поняла. Поняла, что ее вызвали зря, потому что это самая дистония – несмертельное заболевание, и не заболевание вовсе. Поняла, что оно не лечится, поняла, что без диагноза я не успокоюсь. И произнесла это эффектно звучащая вегетососудистая дистония. Не скажи она тогда эти два слова, Возможно, я бы по сей день лечилась от воображаемых болезней. Услышав это самое ВСД, я сразу поняла, в каком направлении мне копать. У этого несуществующего диагноза довольно интересная история, напоминающая расследование, которое зашло в тупик. В конце XIX века солдаты Гражданской войны поголовно жаловались на одинаковые симптомы, У них периодически жгло в груди, кружилась голова, внезапно начинались одышка, расстройства желудка и появлялось чувство тревоги. Тогда причиной происходящего было выбрано истощение сердца вследствие скудного питания, напряжение и недосыпа. Так появилось первое название этого диагноза – синдром солдатского сердца. В середине XX века с этим столкнулись и советские солдаты, но, что парадоксально, серьезных заболеваний ни у кого не было. Зато симптомы еще как были, прямо как у нас. Тогда академик Савицкий пришел к выводу, что происходящее – сбой вегетативной системы. И он оказался прав. Это действительно сбой вегетатики, но все намного сложнее и Вегетососудистая дистония – не диагноз, и никогда им не была. Это лишь набор симптомов, указывающих на наличие какой-то проблемы. Наша вегетативная система является частью нервной системы, отвечающей за функционирование внутренних органов – сердцебиение, слюна и потоотделение, пищеварение. Но, несмотря на эту связь, вегетативная система абсолютно автономна и не контролируется сознанием. Говоря о нарушении её работы, я подразумеваю чрезмерные реакции, несопоставимые с масштабом угрозы. Иными словами, это процессы, запускаемые амигдалой, и следующие за ними реакции тела, тремор конечностей, тошнота, головокружение, тахикардия, жар в груди, ватные ноги, скачки давления, удушья. То есть, когда вегетатика включается в ответ на реальную угрозу, вопросов нет, все логично. Да, нас потряхивает или даже тошнит, но это здоровая реакция на происходящее. Когда же вегетатика отвечает на воображаемую или недостаточно весомую опасность, мы говорим о сбое. Так под вегетососудистую дистонию дружно попадают тревожные люди, Люди с эмоциональным выгоранием, невротики, астеники и те, кто просто очень устал. Это не диагноз, это намек. Вегетососудистую дистонию раздают направо и налево, хотя она лишь следствие реальной осязаемой проблемы, лишь набор симптомов. Она может быть как сигналом заболевания, которое лечится медикаментозно, так и первым шагом в тревожное расстройство. Нам всем знаком этот термин, поэтому я считаю важным кое-что прояснить. Получая реальный диагноз, мы вроде как немного успокаиваемся в надежде на скорое исцеление, но со временем оказывается, что лечение ни черта не работает. По запросу «Лечение вегетососудистой дистонии» в интернете найдется миллион статей о том, как важно спать по 8 часов, заниматься физкультурой, пить чай с мятой, закаляться и, Боже упаси, не нервничать. И вот мы вроде как пьем этот чай, спать себя заставляем, физкультуримся сквозь тахикардию, гуляем на свежем воздухе, думая о том, где ближайшая больница, а лучше не становится. И не станет, потому что не должны трястись руки у здорового человека. Но не должна кружиться голова каждый раз за порогом дома, но ну, не может сердце биться, черти как с перебоями, когда мы просто лежим на боку. И не нервничать тут никак не выйдет. Пока мы там, где мы есть, не получится. Пока мы не изменим свою жизнь. Надеюсь, эта фраза не прозвучала пугающе, потому что ничего такого страшного не происходит. Лишь чрезмерные реакции вегетативной системы вследствие длительного, порой даже незаметного стресса, которые до жути пугают тревожного человека, стимулируя усиление самих себя. Вот и выходит замкнутый круг. Вегетатика сбоит из-за стресса, ее проявления этот стресс усиливают. Она сбоит еще сильней, и так по кругу. Чтобы разорвать его, я предлагаю начать наш путь с досконального изучения симптомов. Мы узнаем, что значит каждый из них, почему он возникает, поймем, почему он безопасен, сможем доставить в чертоге разума то, что эти ужасные симптомы не навредят нам и научимся с ними справляться. К черту дистонию! Аминь. Нефизиологические симптомы тревожности Соберись, возьми себя в руки, с тобой все нормально, ты не умираешь. Так мы, взрослые, обычно успокаиваем напуганных пятилеток внутри нас. Именно так мы им врем. Собраться не поможет. Дети не умеют брать себя в руки и терпеть, и у них практически нулевая толерантность к дискомфорту. И да, с ними, как и с нами, ничего не нормально – и они это чувствуют. Помимо очевидного сбоя вегетативной системы, в момент приступа паники, тревожности, страха или сильного стресса, сбой происходит в наших мыслях. Мы буквально перестаем мыслить, как мы. На короткий, но очень страшный промежуток времени мы перестаем быть собой, перестаем узнавать себя, свой образ мышления, порой свои тела и лица. Мы будто теряем то, что делает нас нами, задавая справедливым вопросом. Я что, схожу с ума? А все вокруг будто бы отвечает. Да, все вокруг указывает на то, что себе, миру и своим реакциям нельзя верить. Больше ничего не по-настоящему, ничто не опора, больше нет постоянства. Не физиологические симптомы тревожности – жуткая история на самом деле. Если тряску рук, жар в груди и высокий пульс мы можем неверно растолковать как проблемы с сердцем, что в целом пугающее, но хотя бы ясно, к какому врачу бежать и как это лечить, то в случае с ощущением «съехавшей крыши» таких мысленных инструкций не предусмотрено. Кроме как паниковать, пугаться и мысленно ложиться в дурку, ничего не остается не физиологические симптомы тревожности едва уловимы. Они как флиртующие незнакомки, подающие противоположные сигналы. Вроде как крыша и едет, а вроде как и нет. Мне 19. Тревожное расстройство пока только зреет и еще не дает о себе знать. Но психотип сформировался, и я уже тревожно-мнительный, осторожный, предусмотрительный человек, которого вызвали отвечать на экзамене. Впоследствии мне придется уйти в академический отпуск, потому как дышащий наладан профессор философии наотрез откажется принимать мое видение его предмета. На тот момент я уже хорошо знакома со всеми симптомами своего волнения и, садясь напротив него, жду, что у меня задрожат руки и голос, но этого не происходит. Мне тревожно, ужасно тревожно, даже страшно, Я на грани паники, но сердце бешено не бьется, ноги не подкашиваются, я даже не потею. Но что-то все же происходит, что-то странно-страшное происходит. Мир едет, я еду, сознание покидает меня, но в обморок я не падаю. Мир такой странный, я странный предметы тоже, профессор еще страннее, чем обычно. Что-то творится. На секунду мир будто выходит из пазов и встает на место. Я перестаю узнавать свои руки и голос. Я больше не я. Мои однокурсники, свидетели происходящего, скажут, что выступала я здорово и уверенно, но я никогда не вспомню, что я там на навыступала. Вот так впервые на моей памяти проявятся нефизиологические симптомы тревоги, те самые, которые невозможно кому-то описать, не боясь уехать в больничку, которые невозможно объяснить самой себе пугающие отключающее сознание. Почти все симптомы тревожности рано или поздно заглядывают к нам в гости. Они будто прощупывают почву. Стоит особенно сильно испугаться одного из них, он останется надолго. Поэтому я хочу как можно больше рассказать о каждом из них, Врага нужно знать в лицо и не нужно бояться. Потому что, спойлер, крыша не едет. Меня выбросила из реальности. Дереализация. Первый из врагов – дереализация. Я мечтаю, чтобы к концу главы вы с ней примирились, потому что она совсем не враг. Когда реальность перестает быть выносимой, психика прощается с ней, отправляя нас в безопасное, на ее взгляд, место. И в миг мы перестаем четко соображать, логично формулировать свои мысли и быстро реагировать. Окружающий мир выглядит и ощущается вязким, странным. Реальность искажается до такой степени, что звуки притупляются, пространство меняется, а в голове бьется мысль «я схожу с ума». Это мысль и без того частый гость тревожных людей. Но в момент дереализации она звучит убедительней обычного. И нет, это не похоже на искажение пространства, как в кино. Окружающий мир сохраняет свои цвета и размеры, мозг продолжает работать, когнитивные навыки не утрачиваются. Все по-прежнему, но очень странно. С дереализацией знаком буквально каждый. Мы встречаемся с ней на защите диплома, в ЗАГСе, на первом свидании и в первой поездке за границу. В ситуациях, когда реальность настолько переполнена чувствами и эмоциями, что психика начинает защищаться. Да, дереализация — это защита психики. Но она — друг. Мы — тревожные люди — Испытываем невыносимые эмоции – страх, панику и тревожность – в большом объеме и довольно часто, поэтому дереализация включается чаще, чем у обычных людей. Увы, она практически всегда будет сопровождаться мыслью «я схожу с ума», потому что мозг всегда будет стремиться найти объяснение странным ощущениям, и он его находит в сумасшествии. Предлагаю сейчас обрадоваться тому, что дереализация – странная и страшная защита психики, улыбнуться и выдохнуть с облегчением, что все работает, как должно, и пойти дальше. Дереализация – умничка не только потому, что защищает нас, но и потому, что указывает на ошибки. Одно дело, когда мы прощаемся с реальностью при избытке эмоций – на пике страха или в волнительный момент, но совсем другое, когда это случается без очевидной причины. Мы можем жить так годами без передышки просто потому, что рядом не тот человек. Можем улетать из реальности перед встречей с подругой, которая вроде милая и нас многое связывает, но такая язва. Дереализация указывает на людей и ситуации, которые нам не нравятся, но с которыми мы не пытаемся разобраться и поэтому продолжаем есть кактус. Каждый раз, когда со мной случается дереализация, я спрашиваю себя, от чего меня защищает психика? Как я себя насилую? Что мне не нравится? Как это исправить? Чего я на самом деле хочу? Дереализация – Громкий противный будильник, орущий в 6 утра. Его можно отложить, на время заглушить подушкой, но остановится он только после полного вашего пробуждения. После правильных выводов и решения, наконец, изменить то, что так раздражает и не устраивает. Бороться с дереализацией бесполезно. Чем больше мы стараемся вернуться в реальность, тем сильнее психика сопротивляется. Это друг, с друзьями не борются, их принимают такими, какие они есть. Дальше я расскажу лайфхак в обмен на обещание использовать его лишь в экстренных случаях, например, перед публичным выступлением или если нужно срочно сесть за руль. В моменте поможет холодный душ для сенсорной системы. Съесть лимон опустить лицо в таз с ледяной водой, потрясти руками, потрогать предметы, называя их вслух, растопить в ладошках один кусочек льда, а второй съесть. И стоит позволить психике нас защищать. Так, как она умеет. Я прожила с дереализацией в одной квартире полгода. Это был период, когда я уже все знала про тревожное расстройство. Умело купировала приступы паники и практически дирижировала симптомами. Но дереализация просто была. Она как заселилась, так и не съехала, пока не закончился контракт. Чего я только не пробовала. И тот самый холодный душ для сенсорной системы. И мантры, и уговоры, и терапию. Бестолку. Я нужна была ей, а она мне. А зачем Я же такая умница, ничего не боюсь, работаю, учусь, с семьей вижусь, в хороших отношениях с мамой и даже подруг новых завела. Для чего она мне? Три слова. Не своя жизнь. Работа не моя, учеба тоже. Отношения с близкими — лишь нарядный фасад, за которым кусками с потолка свисает непонимание и неприятие, планы на жизнь вообще непонятно для кого расписаны, Я разве этого хочу?» «Да нет, просто так надо, и вроде правильно, и жизнь, кажется, крепко держится на этих полудохлых опорах». Полгода я просыпалась в дереализации. Полгода я встречалась с людьми, не запоминая их лиц и имен, жила будто бы в стороне. Была странной, напуганной и даже немного смирилась с тем, что так будет всегда пока полудохлые опоры моей жизни не разрушились. не отвалился фасад идеальной картинки, не обнажилась правда, не нужно мне все это. это не моя жизнь, я хочу другого. хочу разрушить, разорвать, разломать старое. Дереализация прошла на следующий день после осознания, что пошло оно все к черту. у меня больше нет идеального фасада, а вместе с ним и дереализации. Ксения, 26 лет. У меня панические атаки с шести лет, которые продолжаются до сих пор, но мой главный страх — дереализация. И я для себя нашла хороший вариант борьбы с ней — вождение машины. Я чувствую, что держу все под контролем, да и жить-то хочется, сразу же все внимание концентрируется на дорожной ситуации. Минут 10-15, и все проходит. А помимо прочего, я начала заниматься автоспортом. Именно это мне помогает и сбрасывать адреналин, и контролировать все, и чувствовать себя здесь и сейчас. Ни в коем случае не призываю садиться за руль во время приступа. У тех, кто водит каждый день, мышечная память, тело само все знает, что делать. А мозг боится аварии поэтому и мобилизуется. Мари, 32 года. Я знаю, что дереализация – защитный механизм психики. Я перестала зацикливаться, убрала фокус внимания, и она сама сходит на нет. А паническим атакам я разрешаю просто быть, будто говорю «давай еще, это все, на что ты способна?» Там прям сильный адреналин идет, как на американских горках, когда ты спускаешься. Аж дух захватывает, но после наступает тишина, мысли успокаиваются, и тебе спокойно. Разреши себе проживать. Я не узнаю свое отражение в зеркале. Деперсонализация. Когда при дереализации нас выбрасывает из страшной реальности, то у нас хотя бы остается ощущение себя. Хоть какая-то опора все еще при нас. Я есть, я существую. Пусть и в странном мире, но моя личность неизменна, и я все еще могу на себя опереться. А вот деперсонализация отбирает и это. Мы перестаем себя узнавать. Понятное дело, что мы прекрасно помним и себя, и свой возраст, и вообще все помним, но что-то меняется, будто пропадает маленькая деталь пазла, и наши голоса начинают звучать в непривычной манере. Тело ощущается чужим, улыбка незнакомой, а волосы странными и может казаться, что я больше не я. Деперсонализация – это ощущение утраты собственного «я», потеря связи с реальностью. Происходящие вокруг нас события кажутся ненастоящими. Мы будто наблюдаем за своей жизнью со стороны. Возникает чувство неподконтрольности своих действий и речи, Искажается восприятие частей тела, появляются сомнения в реальности воспоминаний, а в голове пульсирует стандартная мысль «я схожу с ума». И снова повторюсь, никто не сходит с ума, психика защищается. Что уже говорит о том, что все работает нормально. Психика пытается справиться с происходящим вокруг нас. Таким вот страшным способом где персонализация при тревожном расстройстве или просто при повышенной тревожности реакция на стресс и постоянный страх каждый день мы сталкиваемся с чувством страха тревоги апатии с ощущением невыносимости каждый раз засыпая в ночи думаем что завтра все закончится, но оно никак не заканчивается и каждый раз мы просыпаемся в надежде что сегодня будет лучше, но, по правде говоря, становится еще хуже. На личность тревожного человека сваливается большой объем невыносимых чувств, и, чтобы спастись, психика отключает небольшой кусок, чтобы хоть малая часть нас не испытывала этот ужас. Включается защитный механизм, который будто говорит нам «все хорошо», «все это происходит не с тобой». Это не ты, это кто-то другой страдает. Все нефизиологические симптомы тревожности отвратительны, потому что они вынуждают сомневаться в собственной адекватности, будто делая самый страшный страх явью. И никак с этим не справиться, правда. Но невозможно взять и отключить защиту психики. И невозможно, и не стоит. Деперсонализация пройдет, как только мы перестанем нуждаться в защите, как только тревожность спадет. Худшее, что можно сделать при деперсонализации и дереализации, начать сопротивляться, бороться с ними, пытаться изо всех сил сфокусироваться на мире, попытаться сорвать эту защиту. Во-первых, это совершенно бесполезно. Во-вторых, любое сопротивление лишь усилит механизм защиты. Все нефизиологические симптомы тревожности — лишь ощущения, потери опоры под ногами, того, что едет крыша, головокружение, потери памяти. Это ощущение, это не по-настоящему. По-настоящему то, что мы не потеряем над собой контроль, не сойдем с ума и не упадем. Кажется, я схожу с ума. Диссоциация Испытывать дереализацию и деперсонализацию — это как ходить по грани сумасшествия. Ты вроде в себе, а вроде и нет. Кажется, что отдаешь отсчет своим действиям, словам, поступкам, но действуешь словно на автомате и мало что помнишь. Такое незаметное для общества помутнение рассудка. Незаметное для других, но ужас, какое заметное для тебя. И вот ты живешь, испытывая этот букет кошмаров днями, неделями, месяцами или с некой периодичностью. Привыкаешь, адаптируешься, сопротивляешься, а потом бах, и стало хуже. Все осталось таким же странным, непонятным, пугающим, интенсивным, сводящим с ума, но будто усилилось во сто крат в миллион раз усилилась. Все знакомо до жути, но чуть иначе. Чуть более сумасшедше. И снова, сознание на месте, когнитивные навыки тоже, но что-то сильно не так. О, я знаю, насколько сложно это описать словами, но попробую. Чувства, мысли, действия, ощущение тела в пространстве, они больше не согласованы, будто бы работают не сообща. Словно слаженная система дала сбой, и то, что казалось постоянным, понятным и каким-то базовым, начало расщепляться. Если очень просто, диссоциация – это дереализация и деперсонализация, помноженные на сто. Сто тысяч миллионов. Диссоциация приходит в жизнь вместе с выгоранием, нервным срывом и какой-то уж совсем невыносимой эмоцией. И абсолютно неважно, насколько масштабным было событие, ставшее триггером. Важно, что в масштабе личности оно достаточно велико. Нет никакого решения. Не купируется диссоциация лимоном, льдом или крепким сном. Ее можно только переждать и вытерпеть. Она пройдет, когда психика адаптируется, когда накал эмоций спадет когда боль обрастет мозолью. Она пройдет, когда ситуация станет рутиной. Когда-то страшное, что повлекло за собой возникновение диссоциации, будет проговорено сто тысяч раз, а случившееся прожевано и прожито. В среднем здоровой психике необходимо две недели на адаптацию. Будь то адаптация к новому месту, новым реалиям или известиям, к состоянию. Мы, правда, знаем, что нужно делать эти две недели. В моменте, конечно, нет, но составить примерный план действий на случай будущего ЧП стоит, потому что как только случится диссоциация, рациональное мышление отключится, оставив нам только слезы, апатию, расщепление и лежание на кровати до пролежней. Я сталкивалась с этим множество раз, но каждый из них был как первый. Каждый выглядел как конец. К диссоциации меня вели разные события. Однажды это было выгорание от работы с тревожными людьми, когда я напрочь отказалась слушать себя и работала сутками напролет, потому что им я была нужней, чем себе. Мне 34. Я в стойкой многолетней ремиссии. Меня больше не беспокоят панические атаки, потому что я их просто не боюсь и филигранно купирую за пару минут в случае чего. Пропала фоновая тревожность, часть фобии осталась в прошлом, часть претерпела значительные изменения в лучшую сторону. Мне 34, и я выросла над своей тревожностью, начала относиться к ней по-дружески, и вот мы в паре живем уже несколько спокойных лет, дополняя друг друга». Она подсказывает, когда мне пора отдохнуть, когда стоит сказать «нет», стереть натянутую улыбку с лица, сходить к врачу или просто устроить себе день-тюлень. Я же с благодарностью отношусь к ее сигналам, принимаю ее как часть себя, не пытаюсь прогнать ее из своей жизни. Мой тревожно-мнительный психотип со мной навсегда, но тревожное расстройство больше нет, хотя это все еще не значит, что я не могу сталкиваться с его симптомами. Я живу эту жизнь впервые и не могу быть готова ко всему, да и не должна, хотя и кажется, ну, хуже уже не будет. Будет. Было. Мне 34. Второй год живу на острове Маврикий со своим мужем Максом. Мы переехали сюда на неопределенное время, но уже успели завести прочные отношения с островом и людьми, живущими тут. Пока я как истинный невротик с отсутствующим чувством безопасности работаю каждый день под кондиционером, изредка окунаясь в бассейн, Макс плавает в Лазурном океане, ходит в горы, живет, наслаждается каждым днем и заводит друзей. По соседству с нами живет чудесная пара белорусов, Таня и Серёжа с дочкой Кристиной. У них всё так же. Невротик Таня любит работать, нейротипичный Серёжа — жить. Мне 34. Я живу на острове Маврики со своим мужем Максом в доме с бассейном. На часах 19 с копейками, и мы ужинаем, смотря сериал. Сегодня у нас день тюлень, потому что за окном весь день льет тропический ливень, и мой любимый бассейн вышел из берегов. даев Макс встает из-за стола и берет печенье. Мы купили его сегодня. Оно рассыпчатое, ванильное, французское. Он кладет печенье в рот и через секунду начинает кашлять. «Господи, Макс, не торопись, я не отберу», — говорю я. Обычно он откашливается очень быстро, лишь бы я не стучала его по спине со всей дури. Но не сегодня. Сегодня он продолжает кашлять. Я напрягаюсь, но не поворачиваюсь на него. Жду, что сейчас все прекратится, потому что боюсь, что мой страх станет явью. Макс встает. Я вижу это боковым зрением. Он встает и, продолжая кашлять, показывает мне на свою спину, что означает «постучи». Самый жуткий страх стал явью. Мой самый близкий человек на свете подавился и сейчас задыхается. Я слышу этот хрип. Вскакивая, я говорю «Успокойся, я сейчас тебе помогу, главное не суетись и не паникуй». Я демонстрирую спокойствие и нарочитое равнодушие, глупо надеясь, что это должно его успокоить. Внутри меня все клокочет, внутри меня все орёт. Мои очень длинные руки обхватывают его грудь для приема Геймлиха и не смыкаются. Черт, они не смыкаются, но я не смогу помочь Максу, не обхватив его. Я говорю ему, бросайся грудью на спинку дивана. Она высокая и жесткая, и под его весом должна помочь диафрагме сократиться, чтобы вытолкнуть чертова печенье. Макс хрипит, но выполняет мои указания. Время превращается в мед. Оно липко тянется, а мы, застрявшие в нем, не прекращаем попытки спастись. Никакой панической атаки, никакой тревожности. Ни единого намека на растерянность и панику у меня нет. Мой мозг работает на пределе своих возможностей, перебирая варианты. Я четко понимаю, что если сейчас он потеряет сознание, я не погружу его в машину, не довезу до больницы, не спасу. Напуганная маленькая часть меня уже забилась в угол подсознания, планируя дальнейшую жизнь без него и оплакивая потерю. Взрослая и рациональная часть за доли секунды сообразила, что руки Сережи, живущего в соседнем доме, смогут обхватить грудную клетку Макса и выполнить прием Геймлиха. Одной рукой я стучу по спине задыхающегося Макса, другой ищу контакт. «Таня, пусть Сережа подойдет сейчас к нам как можно скорее. Максим подавился, нужна помощь», — говорю я. И Макс, и Таня впоследствии расскажут свою версию, в которой я истерично ору в телефон. «Таня, серёжа сюда, быстрее! «Максим умирает!» Сережа успел. Мы все прожили миллион разных эмоций и сценариев за 4 минуты. Даже маленькая дочь Сережи и Тани, услышав мой крик в телефоне, потом долго приходила в себя. В тот вечер мы все сделали выводы, стали ценить жизнь и своих близких еще сильней. Макс зарекся есть рассыпчатое печенье, а я улетела в диссоциацию на две недели. Две недели я не существовала как единое целое. Меня разорвало в клочья, отделив чувства, мысли и ощущения себя в пространстве. Какая-то часть меня попрощалась с Максом, какая-то часть меня должна была это пережить. И она переживала. Я говорила о произошедшем всем, кого встречала, по кусочкам отдавая свое переживание другим людям. Назвать диссоциацию другом у меня пока не поворачивается язык. Уж очень она неприятная особа. Но что ж, вот так защищается психика. И спасибо ей за это. Мой план поддержки себя на случай очередного ЧП довольно прост, но для меня крайне эффективен. Я окружаю себя рутиной. Даже если нет сил, я заставляю себя пылесосить, потому что это... Моя ежедневная рутина. Заставляю себя через силу и есть привычную еду, потому что это моя рутина. Спасение в ней. Для мозга все, что рутинно, безопасно. Даже захлебываясь слезами бессилия, я должна показать мозгу, что занимаюсь знакомым и привычным, а значит, все в порядке. Сюда же можно отнести просмотр одного и того же сериала, У меня это сваты, рутина – безопасность, знакомая – безопасная. Из непривычного в такие периоды я выбираю полный отказ от социальных сетей и социальных контактов, за исключением близкого круга, отказ от алкоголя, сигарет, мятный чай литрами, чревоугодие и массаж. И главное, я точно знаю, что это пройдет. Психика не потребует лишнего времени на адаптацию. Она возьмет столько, сколько ей нужно. Меня штормит. Невротическое головокружение. Встреча назначена на 15.00. Я знаю о ней со вчерашнего вечера. Со вчерашнего вечера я не сплю, не ем, не работаю, Не хожу ровно. Я жду. Перебираю в голове миллионы вариантов развития ситуации, анализирую, предугадываю, пытаюсь читать чужие мысли. Эта встреча проходит каждый месяц, и каждый раз перед ней меня шатает. Нет, я не увижусь со злым начальником, юристом или полицейским. Это встреча с близкими, с людьми, называющими себя семьей. Я говорю себе, «Эй, ты не права, это твоя родня, ты должна быть частью их, они ничего плохого не говорят и не делают». И от этого только сильнее шатает. Что-то все равно не так, но я не знаю, что именно. Я всего лишь не сплю, не ем и шатаюсь перед каждой встречей. Есть такая штука, как невидимый конфликт. Никто не кричит, не обзывает и не извит, Никто не дерется, не бьет посуду. Но никто и не рад тебе. Никто не любит, никто не принимает. Вот такая театральная постановка «Близкие». Билетов в продаже нет, это внутренний показ для своих. Театр для зависимых, уязвимых, шатающихся. Рациональная часть моей личности не может сказать, что именно не так, но что-то эмпатичное внутри меня всегда кричит, Ты туда не пойдешь. Меня будет штормить перед встречей всегда. Я всегда буду испытывать психогенное головокружение перед ней. Этот последний нефизиологический симптом тревожности кажется уж совсем простым на фоне его друзей. Это то самое чувство неустойчивости, шаткости и недоверия своим ногам. Психогенное головокружение не похоже на то, что показывают в кино. Оно вообще ни на что не похоже. Ты четко понимаешь, что у тебя кружится голова, но она не кружится. И это ты тоже понимаешь. Вот такое головокружение Шреддингера. Предметы не плывут перед глазами, мир не вертится, но он будто бы выходит из пазов и встает назад буквально за секунду. И ты уже не доверяешь статичности и устойчивости того, что тебя окружает. Ты делаешь шаг, а нога проваливается. Ты идешь, будто не ступая по земле. А если включить запись на телефоне и снять свою походку в этот момент, это будет походка Наоми в ее лучшие годы. Четкая, уверенная, резкая. Да, один из признаков того, что головокружение все-таки психогенное, оно совершенно незаметно со стороны. Его нет. Есть лишь ощущение головокружения. У меня в течение жизни не так уж часто кружилась голова. В детстве при температуре за 40, и еще после тусовок, когда приходилось, лежа в кровати, одну ногу на пол опускать, чтобы не улететь. Явно голова кружится больше двух раз в жизни, но вот только эти два я помню. В любом случае, мы хорошо знаем, из чего состоит головокружение, Неустойчивость, размытое зрение, ощущение раздвоения, движение предметов, потеря равновесия, тошнота. Это так называемое вестибулярное головокружение, иными словами, настоящее головокружение. В обоих приведенных мной примерах на то есть свои причины. Высокая температура в первом случае, чрезмерное возлияние во втором. Тогда мир медленно, но верно ехал перед глазами, и я не могла сфокусироваться на предметах. В глазах правда двоилось. Когда же тревожный человек сталкивается с психогенным головокружением, его еще называют вертига, он испытывает похожие ощущения, диагностируя себе головокружение. Ощущения-то похожи, но совсем не те. В случае свертига нам кажется, что окружающие предметы или тела движутся. Нам чудится неустойчивость при ходьбе, ощущение легкости и пустоты в голове, напряжение в области шеи, головная боль, шум в ушах, предобморочное состояние, частое поверхностное дыхание и паника. Вот паника все и усиливает во сто крат. Она орёт в голове, Что-то не так, ты умираешь, и головокружение усиливается. Паника врет. Отличить психогенное головокружение от вестибулярного очень просто. Достаточно покружиться на месте и сравнить ощущения. Будет совсем не похоже. А если не похоже, то и волноваться не о чем, ведь вертига всего лишь обманка. А почему оно тогда случается, если все окей? Ну вот зачем оно вообще нужно? А как тогда мы узнаем, что идем не туда? Как мы поймем, что не должны ходить на эту гадкую встречу с токсичными родственниками? Что тогда сигнализирует о том, что мы снова потеряли опору в своем собственном лице и переложили ответственность за жизнь на кого-то другого? Этот страшно полезный симптом возникает в двух случаях. Либо нам очень страшно, Либо мы перестали бить лапками и плывем по течению черт знает куда. Когда психогенное головокружение застает агорофоба на улице, аэрофоба в самолете, а клаустрофоба в лифте, вопросов нет. Так должно быть. Это страх и стресс, организм вынужден отреагировать. Так будет практически всегда, когда страшно, но бороться стоит не с головокружением, а с тем, чтобы не было страшно так часто. И прошу, не нужно реагировать так остро. Это безопасно, это не по-настоящему. Упасть при психогенном головокружении невозможно, потому что его нет. Есть только ощущение. Психогенное головокружение – лакмусовая бумажка. Оно указывает верный путь заблудшему. «Куда меня несет?» Главный вопрос страдающих этим головокружением. Если оно случается в моменты, когда совсем не страшно и вроде бы даже должно быть приятно и радостно, стоит задуматься, почему так происходит. Когда невроз затягивается, а тревожность становится чертой характера, мы неосознанно подыскиваем себе аппарат искусственной вентиляции легких в лице какого-то близкого. Чаще всего им становится партнер, близкий друг или родитель. И вот этот настоящий взрослый теперь решает, как тебе лучше жить, как правильней, куда ходить, а куда нет, где работать и чем интересоваться. Не то, чтобы ему прям так этого хочется, но выбора нет. Ему была дана ответственность за тебя. Тобой была дана. Как только ответственность за нашу жизнь ложится на чужие плечи, Нас начинает штормить. Походка становится шаткой и неустойчивой. Какой ей еще быть? Мы идем по чужому сценарию. Психогенное головокружение – повод вернуть себе себя, вернуть право голоса и выбора. Мы можем справляться не идеально. Да, и объективно плохо, но это лучше, чем быть пятилеткой в тридцатилетнем теле. Только мы сами знаем, куда и как нам идти. Мы ведь знаем, правда? Ну так пошли. Шатаясь, пугаясь, трясясь от страха. Мы все равно не упадем. София, 19 лет. Психогенные головокружение были самой первой панической атаки. Меня просто кружило, и я ничего не могла сделать. Каждый день возвращалась из вуза домой, Думая, что вот-вот упаду в обморок. Мир уходит из-под ног. В голове установка «я сейчас упаду». Никто не поможет, я умру. Страшно, небезопасно. Именно этот страх и делал мою ситуацию намного сложнее. Помогла информация, что это происходит из-за гипервентиляции, которая вызывает дискомфорт и интерпретируется мной как шаткость. Далее идет тяжелая артиллерия – Ведь если не можешь изменить ситуацию, то меняй свое отношение к ней. В состоянии обморока находится не больше двух минут. Ничего не случится. Все хорошо. Объективных причин для переживания нет. Я не голодна, у меня не низкое давление, потому что пульс, будь здоров, и адреналин в крови. Со мной все хорошо. Ну не прям все, я испытываю тревогу, Вот первопричина моего головокружения. Также помогло осознание, что я не упаду в обморок, потому что во мне сейчас много адреналина, что не позволит этому случиться. Иногда этот страх перед головокружением все еще проявляется. Но никто не гарантирует, что он уйдет раз и навсегда. Это часть тебя, тревожная часть тревожного человека. Но с этим можно жить, научиться справляться. Я верю, что справлюсь, как справится и каждый из тревожников. Навязчивые мысли. Или упадем. Упадем, ударимся головой, потеряем сознание, впадем в кому и умрем? Или просто сразу умрем? А если не сразу? А если рак или инфаркт? А если просто крыша съедет? Или уже съехала? Ведь все признаки на лицо ну? Язык не поворачивается назвать это все навязчивыми мыслями, потому что это мыслями не ограничивается. Как только подобная идея закрадывается в голову, вся жизнь начинает плясать вокруг нее. И вот ты уже не спишь, пропускаешь самолет, бежишь к кардиологу, отменяешь планы, куришь, плачешь. Наш мозг так устроен, Он прокрутит навязчивую мысль около миллиона раз в поисках решения, облегчения или ответов. Но решение не найдется, и его в принципе не существует, потому как навязчивая мысль всегда иррациональная и оторванная от реальности. Решение не существует еще и потому, что мозгу оно не нужно. Ему нужна боевая готовность, так на всякий случай. Мне 24. Задолго до грота афродиты и диагноза тревожно-фобическое расстройство, я обнаруживаю у себя лимфоузлы. Раньше я их не замечала, а тут на тебе. Большие такие, подвижные, перекатываются, болят почему-то, когда их потрогаю, по сто раз на дню потрогаю. Казалось бы, это просто лимфоузлы. Такая же обычная деталь моего тела, как рука или нога, но нет, мозг решил что они слишком заметны, а значит, нужно скорее отыскать причину. А еще мозг решил, что раз мысль о том, что с ними что-то не так, закралась в голову, это может сигнализировать о чем-то страшном. Мне 24. Я молода, свободна, и у меня есть все ресурсы для отличной жизни. Я живу в самом сердце Европы, имею возможность путешествовать, радоваться, заводить друзей, Вкусно есть, открывать для себя новое, просто жить, но вместо этого я ежедневно запираюсь в ванной, чтобы потрогать свои лимфоузлы. Я совершаю этот ритуал по нескольку раз на дню, утром, чтобы убедиться, что они такого же размера, как вчера, днем, чтобы смириться с тем, что у меня, вероятно, рак, и вечером, чтобы его оплакать. Я прячусь ото всех и трогаю свои лимфоузлы, параллельно читая форумы онкобольных. Мне совсем некогда жить, мне нужно умирать. С лимфоузлами что-то не так, но что именно, я не знаю. И я притягиваю за уши каждое сообщение на форуме, примеряя его на себя. И все вроде как сходится, а вроде и нет. В какой-то момент я уже так много знаю о лимфоузлах, что мне не нужно посещать врача. Он скажет то, что я знаю без него. «Лимфома Ходжкина». Не было никакой лимфомы Ходжкина. И любой другой не было. Лимфоузлы пришли в норму, когда я смогла сместить фокус на другое и перестала их трогать. Я выдумала проблему, просто придумала себе рак. На самом деле, в моей жизни было кое-что, что пожирало меня, и это была не болезнь. Это был неправильный выбор жизненного пути – Неправильные люди и решения, в которые я вцепилась, глупо полагая, что я иду в верном направлении. Меня пожирала изнутри ошибка, которую я отказывалась признать. и Я бежала за комфортом и благополучием в то время, как мое тело и подсознание кричали «Остановиться!». Этот воображаемый рак в виде навязчивой мысли был знаком, который я не распознала. Оглядываясь назад, я понимаю, что еще в 24 года мне стоило прервать этот путь, обратить внимание на сигналы тела и остановиться, но на кону были комфорт и безопасность, предсказуемость и благополучие, и я шагнула в бездну. Лимфоузлы были моей навязчивой мыслью. Как и рак. Таких навязчивостей будет еще очень много, и, что интересно, Стоит распрощаться с одной, как она больше не возвращается. На смену раку придет инсульт, а затем навязчивый страх потерять над собой контроль и упасть с моста. Навязчивые мысли есть у всех тревожных людей, это обычное дело. Иногда они сигнализируют о чем-то важном, что правда стоит проанализировать, как у меня тогда с раком но чаще всего они возникают как следствие тревожности. Как только она расцветает со всеми своими симптомами, мозг стремится отыскать рациональную причину недомогания и поскорее разрешить ее. Ему, правда, очень хочется облегчить наше состояние, поэтому он ни на секунду не остановится, пока не зацепится за что-нибудь. Но в то же время защита психики никогда не позволит ему и нам, соответственно, признать наличие ментального расстройства. Это что-то из серии «Я все понимаю, но ничего поделать не могу». Неа, не понимаю, защитный механизм не позволяет. Какая-то часть личности все еще в полном отказе шепчет на ушко «С тобой все в порядке, ты просто устала». Навязчивые мысли случаются не только у таких, как мы, но и у обычных людей – и чаще всего носят бытовой характер. «Меня уволят», «меня не любят», «мне врут». Как правило, они не оказывают большого влияния на жизнь нейротипичных людей, но способны сожрать полжизни нейроотличного человека. Словно самый страшный гипотетический исход стал явью. Когда человеку сообщают, что ему осталось жить несколько недель, Он опустошен, напуган, растерян, мертв внутри, но лелеет надежду. У всех есть надежда на ошибочный диагноз, на чудо. У тревожного человека, охваченного навязчивыми мыслями, надежды нет. Он просто умирает. И так каждый месяц. Умираем мы обычно не смиренно а довольно бодро сопротивляясь, суетливо хватаясь за все подряд». Мне 30. Навязчивых мыслей в моей голове побывало столько, что, изучив сотни медицинских форумов, я теперь филигранно отличаю холеру от сеной лихорадки и ящур от тифозной горячки. Отсылка к роману «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Теперь я понимаю, что моя потребность в безопасности – Настолько не незакрыто, что мне просто необходимо создавать иллюзию контроля над своим здоровьем, чтобы чувствовать себя спокойнее. Я договариваюсь с собой на полугодовые обследования жизненно важных органов, и меня немного отпускает. Отпускает еще и потому, что такой желанный и необходимый мне контроль, и я теперь стараюсь направить на что-то более реальное, на учебу и работу. Я не прислушиваюсь, правильно ли течет кровь по моим венам. Навязчивая ипохондрия отступает. Какая радость, думаю я, какая же я умничка. Ты потеряешь рассудок и выпрыгнешь в окно. Вот такой чудовищной стала моя новая навязчивая мысль. Да, такое случается, когда мы, казалось бы, все проконтролировали, соломку подстелили, держим руку на пульсе, Но навязчивость все равно находит лазейку. Там, где контроль практически невозможен. С такой мыслью не побежишь сдавать кровь, не вызовешь скорую, не поделишься ею с близкими, не обратишься к врачу без страха оказаться в дурке. С такой мыслью ты всегда один на один. Как только я оставалась одна, мысль про окошко тут же пронзала мой разум, окутывая его дереализацией для пущей драматичности. Я четко знала, откуда растут ноги. Я хорошо помнила историю с детства, связанную с окном, понимала, что это просто навязчивая идея, но все равно не могла держать шторы открытыми и часто убегала в ванную, потому что в ней, к счастью, нет окон. Я проконтролировала все, кроме своего разума. Сейчас почти каждый день я получаю сообщения напуганных, тревожных людей, впервые столкнувшихся с подобными мыслями. И почти каждый день я отвечаю. «Ты себе не навредишь». Это правда. это чудовищная мысль и остальные, подобные ей, не сигнал к действию, не попытки прекратить свои страдания, нет. Это неистовое желание жить. Нам так сильно хочется жить, что мы перебираем все возможные варианты, каждый раз спрашивая себя «А вдруг?». У таких, как мы, есть суперсила, самоконтроль. Мы годами носили маски, годами притворялись, улыбались, делали вид и лгали. Мы лицемерны, адаптивны и обманчивы. Мы стойкие, даже разлетаясь на части внутри, проживая свой персональный ад – Функционируем, действуем на автопилоте. В момент животного страха, когда хочется бегать, кричать и срывать себе одежду, мы легонечко подносим руку к шее, аккуратно замеряя пульс. Теряем нить разговора с собеседником, но участливо киваем и улыбаемся. Ходим на работу, по делам и в гости. Мы другие. Ни один обычный человек бы так не смог. Ни один обычный человек бы не выстоял. То, что происходит с нами, больно, страшно и невыносимо, но мы так хорошо справляемся. И справимся. Сенсорная перегрузка. Каждый из описанных симптомов интенсивен. Они все такие настоящие, яркие и болезненные. Но даже если Бог милует и ни один из них не проявится, то вот от сенсорной перегрузки практически никому не скрыться. Таких, как мы, называют высокочувствительными людьми неспроста. Мы испытываем чувства и ощущения в тысячу раз острее обычных людей. Даже мысли наши звучат громче. Мы замечаем незначительные изменения в освещении, даже когда облако прикрывает солнце на миг. Замечаем повышение звука на децибел, ускорение пульса, не настоящую улыбку собеседника и фальшь в голосе незнакомца. Мы эмпатичны с одной стороны и оголены, словно провода, с другой. Мы замечаем все. И когда этого всего становится слишком много, мы чувствуем боль. Сенсорная перегрузка ощущается как усталость всех систем в организме. Мозг и глаза больше не могут ни на чем сфокусироваться. Слабость разливается по телу, а в голове стучат слова «пусть это прекратится». Такая перегрузка хорошо знакома родителям, чьи маленькие дети без передышки болтают, куда-то лезут, кричат, дергают за волосы, трогают, слюнявят и требуют внимания. У родителя буквально изнашивается сенсорная система от непрекращающегося потока поступаемой информации. И даже во время сна – Невозможно полноценно восстановиться, потому как ответственность не исчезает даже тогда, когда ребенок спит. То же самое может происходить с высокочувствительными людьми в обычном супермаркете, на концерте и даже в окружении близких людей. Обычные люди, получая сведения об окружающей обстановке через органы чувств, не фокусируются на ощущениях и не анализируют их. Информация, полученная органами анализаторами глазами носом кожей ушами и языком преобразуется в нервные импульсы и направляется проводниковым отделом в чистом виде в центральный отдел анализатора кору больших полушарий головного мозга. А дальше принимается решение о реакциях ярко нужно прищуриться Шумно стоит повысить голос чем-то пахнет Стоит отойти. Горько выплюнуть. Все. Четкая, слаженная, оперативно работающая система. У нас же, как и у родителей маленьких детей, все иначе. Сенсорная система тревожных людей уже изношена. Мы каждый день испытываем массу не самых приятных ощущений. Но к этому добавляется еще и повышенное внимание к мелочам. Мы всегда настороже, прислушиваемся к себе и к миру, чтобы иметь возможность подстелить соломку в случае чего, предугадать возможную опасность, спастись. Даже если со стороны мы выглядим мило беседующими со знакомыми, на самом деле в этот момент мы анализируем, как выглядим, следим за тем, что говорим, вспоминаем, выключен ли утюг и тихонько пытаемся пощупать свой пульс. Мы буквально работаем на второй смене по 16 часов в сутки. А если к этому добавить яркий свет в продуктовом магазине, громкий концерт, тряску в самолете или долгое общение с людьми не из близкого круга, становится ясно, что количество сигналов, поступаемых в центральный анализатор, зашкаливает. И эти сигналы поступают не в чистом виде, как у обычных людей. Они идут в сопровождении тревожных домыслов, Ярко — значит, можно ненароком ослепнуть. Шумно — есть шанс не выдержать, потерять над собой контроль и убежать. Чем-то пахнет — дышать, может быть, небезопасно. Горько — есть огромная вероятность, что там был яд. Вся эта лавина из иррациональных установок и ошибочных выводов обрушивается на сенсорную систему, перегружая ее и нас. В моменты сенсорной перегрузки хочется просто не быть, потому что даже отдаленный гул соседского телевизора бьет по ушам, одежда давит, а глаза не в состоянии удержаться ни на одном предмете. Хочется лежать в тишине и темноте, но рой мыслей жужжит в голове, по телу разливается слабость, а на грудь ложится плита. Сенсорная перегрузка — ужасно неприятное состояние, но оно проходит довольно быстро. И вообще, стоит подумать о наушниках с шумоподавлением, свободной одежде и солнечных очках, если намечается поход в громкое место. Сенсорная перегрузка часто становится причиной отказа от шумных посиделок и веселых компаний. Мы устаем быстрее остальных, и то, что другим в радость, нам еще как в тягость. Другим поводом для вынужденного отказа от социума может стать малый объем социальной батарейки. Почти все высокочувствительные люди быстро устают от других людей, и причина та же — слишком много воздействия на сенсорику. Я точно знаю, что после социально-активного дня мне нужен выходной. В моей голове весь следующий день будут копошиться голоса друзей — А еще я буду анализировать свое поведение. И не только я. Это не значит, что мы не любим людей. Мы любим. Мы можем здорово проводить время в социуме, но просто не слишком долго. Раньше могли, да, сейчас нет. Чувствительность усилилась, сенсорика перегружена, внутренний сканер, как адронный коллайдер, трудится по 16 часов в сутки. Получается, что никакие мы не социофобы. Некоторые из нас даже не интроверты. Мы просто устаем и перегружаемся. Теперь, зная это, мы можем дать себе чуть больше заботы и внимания, планировать выходной день после шумных мероприятий и носить беруши в аэропортах, метро и на вокзалах. Это несложно. Это внимание к себе. У тревожности много симптомов. Большую часть из них невозможно купировать или предотвратить. Противостояние каждому из симптомов состоит по большей части в их принятии и смирении, поэтому, раз уж хотя бы сенсорную перегрузку можно предотвратить, мы предотвратим. Оксана, 22. Работаю барменом, замечаю, что во время работы и общения с людьми начинает кружиться голова – Возникает чувство, что шатает не меня, а мое сознание. Ушла на выходные и позволила себе отдохнуть от людей. Пришла в норму буквально через день. Психика не выдерживала постоянную эмоцию счастья для гостей. Я позволила себе отдохнуть, и мне стало лучше. Теперь у меня есть обязательный пункт – отдыхать от людей». Физиологические симптомы тревожности. А вот что предотвратить уже никак, так это физиологические симптомы тревожности. Если они начались, значит внутренний конфликт созрел, перегрузка и усталость сенсорики произошли. Поэтому будем наблюдать, не вмешиваясь, не убегая, не стараясь исправить ситуацию или остановить. Не всегда это будет получаться, но глава за главой мы придем к пониманию происходящего и смиренному принятию. Сопротивляться очень хочется, но нельзя. Лето 2004 года. Мне 14, и я гощу у своих родных в другом городе. В первый и последний раз. Их образ жизни довольно пугающий. Курят прямо в ванной. Там же сушат и коптят сигаретным дымом своё бельё. У них несколько собак, орущий ребёнок, грязь, песни и пляски до утра, пристрастие к алкоголю. Ночи довольно холодные, и когда меня отправляют в магазин за бутылкой, я, стуча зубами, попадаю под внезапный летний ливень, рву сандалик, забываю дорогу назад и теряюсь. Мне четырнадцать. Я абсолютно тепличный ребёнок, Выросши где-то в промежутке между физическими наказаниями и гиперопекой, остаюсь одна под дождем в одном сандалике, дезориентированная, напуганная и вымокшая до нитки. И меня начинает тошнить. Внезапно, резко и очень интенсивно. Я чувствую, как меня выворачивает наизнанку. Мне хочется спрятаться, спастись, убежать и чтобы это прекратилось. Но это не прекращается. Дождь и тошнота не останавливаются, светлее не становится, дорогу назад я все еще не нахожу, а без бутылки вернуться никак. Всю последующую жизнь меня будет тошнить в моменты стресса, холода и растерянности. Я привыкну к этому, считая, что вот такая у меня особенность, но впоследствии откроются еще десятки таких особенностей. И много лет это будет казаться странным, но нормальным. Вот такая у меня изюминка. В день, когда меня впервые затрясло от тревожности, я думала, что умру. Разве есть еще какое-то объяснение трясущимся рукам, головокружению, внезапному онемению конечностей, тошноте, боли и жару в груди разом? Разве могут они означать что-то, кроме сиюминутной кончины? Разве можно после этого просто жить свою обычную жизнь? да На все вопросы – да. Все эти страшные физиологические симптомы могут говорить об усталости, эмоциональной перегрузке, страхе, приступе паники, вегетативном кризе, тревожности и даже о том, что мы здоровей многих. И правда, статистически мы – тревожные люди, здоровей многих. Из-за миллиона нужных и не очень обследований, назначенных ипохондрией, из-за ежедневной тренировки сердца в виде высокого пульса, из-за нашей самоотверженной привязанности к здоровому образу жизни на всякий случай, из-за насмешки судьбы. Слушая новый раздел аудиокниги, мы открываем глаза на физиологические симптомы тревожности, чтобы, наконец, сделать эти особенности не такими уж особенными. Физических симптомов тревожности много. Некоторые источники говорят, что их около 60, но я-то знаю, что их гораздо-гораздо больше. Симптомы редко, когда приходят разом. Они заглядывают в жизнь по очереди, и стоит заработать устойчивость к одному, как на его смену придет другой. Меня часто спрашивают, как отличить симптом повышенной тревожности от реального заболевания. Ответ на этот вопрос очень нужен людям, жаждущим получить хоть какую-то гарантию в жизни. Но гарантий нет, как и ответа на этот вопрос. Все симптомы тревожности похожи на реальные болезни, более того, они похожи на все болезни мира одновременно. Стоит погуглить симптомы сердечного приступа и сравнить их с ощущениями в момент панической атаки практически один и тот же набор. Но есть лазейка. Ни одна болезнь не проходит в момент, когда человек оказывается в безопасности. Ни один сердечный приступ не прекращается, когда вы выходите из метро. Ни один рак не рассасывается от слов мамы «Все с тобой хорошо, солнышко». Если болезнь отступает, когда нам не страшно, значит, ее и не существовало. Дела сердечные. Тахикардия, кардионевроз, экстрасистолы. У обычных людей сердце стучит 60 ударов в минуту, может, 80. Иногда 100, но тогда это значит, что этот человек занимается спортом или, может быть, чем-то болен. Ведь есть правило, его зовут нормой. Сердце среднестатистического человека стучит 60 ударов в минуту в состоянии покоя. Так говорит Гугл, врачи, и мы все это откуда-то знаем. А еще мы знаем, что наше сердце должно стучать быстрее при активности, совсем неощутимо перед сном и довольно заметно при беге. Ведь это правильно, а значит безопасно. Но правда в том, что сердце никому ничего не должно. Оно может стучать ровно так, как ему необходимо. Биться быстро, когда на улице жара, чтобы кровь скорее побежала по телу, охлаждая его. И биться очень быстро, когда нам страшно, а тело переходит в режим выживания. Сердце может биться в глазах и шее, или его стук может быть совсем незаметным. Ему можно все, правда, можно. А вот нам нельзя от него чего-то требовать. Понятное дело, что гиперконтроль — это попытка наверстать и дополучить безопасность, которой не было или нет, но гиперконтроль сердца необратимо приведет к кардионерврозу. Это не настоящее заболевание, что-то типа фобии, постоянный страх за сердечно-сосудистую систему с настоящими, осязаемыми, очень яркими симптомами. А все потому, что сердце посмело биться как-то иначе. Когда тревожность накапливается, и ее проявления становятся все более заметными, мозг начинает искать причину недомогания. Его защитные механизмы не позволяют признать наличие ментальной проблемы, поэтому мозг стремится обнаружить ее в самых неожиданных местах. И чаще всего мозг находит проблему в сердце. «Будь я мозгом, я бы тоже на сердце остановилась», При повышенной тревожности оно и без кардионевроза проявляет себя довольно активно. Высокий пульс, боли и жар в груди, головокружение многое указывает на возможные проблемы с сердцем. Высокий пульс даже в покое обусловлен частыми выбросами адреналина в кровь. Мы можем и не испытывать явной тревоги, но миндалевидному телу что-то снова показалось, И вот стук сердца ускоряется. А еще есть движение страха. Мы по нескольку раз на дню поджимаем плечи к ушам и сутулимся, будто стараясь вдавить грудную клетку назад, пряча сердце. Так неосознанно поступают все напуганные люди. Из-за этого грудные мышцы укорачиваются, вызывая боль и дискомфорт. Уже предостаточно поводов для переживаний, высокий пульс и боли в груди, а это еще даже не половина дел сердечных. У нас еще есть централизация кровообращения. В момент приступов тревоги, паники или сильного стресса мозг думает, что мы в опасности, вот-вот умрем и нужно спасаться. Он быстрыми и четкими командами отливает кровь от конечностей, отправляя ее к жизненно важным органам – к себе, сердцу, печени, почкам, мы буквально чувствуем, как жар разливается в грудной клетке. Этот очередной повод ожидать скорой кончины – лишь очередной механизм защиты. И это мы не берем в расчет головокружения и тошноту, которые тоже часты, нормальны, ожидаемы, а главное – безопасны. И это снова не все. Существуют еще и экстрасистолы. Они, правда, есть у каждого второго человека в мире вне зависимости от психотипа, тревожности и образа мышления. Экстрасистолы — это перебои в сердечном ритме. И тут сердце не бьется ровно и правильно. Снова какие-то сбои. Разве сердце не должно быть совершенным механизмом? Но разве так сложно просто ровно стучать? Их частенько можно заметить после стресса или даже просто лежа на боку. Они похожи на кратковременное трепыхание толстой бабочки в груди и совершенно безопасны. И незаметны. Для тех, у кого нет задачи их замечать, то есть не для нас. Люди, чьей мозг находится в поиске ответа на вопрос «Что, блин, со мной не так?» вынужденно замечают всё, и пульс, и экстрасистолы, и боли, и жар в груди. Это не значит, что кардионевротики со странностями. Они лишь хотят, чтобы это неприятное и страшное закончилось. И оно закончится. Мы все обсудим, разузнаем и больше не будем бояться. Правда? Кардионевротиков среди тревожных людей очень много. Это одна из самых распространенных фобий, и, понятно почему, симптомы реальны. Но люди могут бояться проблем с сердцем, даже не сталкиваясь ни с одним симптомом. В поисках разгадки странного состояния мозг вырвал из контекста жизни самое частое заболевание. Статистически, возможно, проблемы с сердцем и не самые распространенные, но о них мы слышим чаще всего с самого детства. Подруга моей бабушки, баба Маша, в свои семьдесят каталась на скорой чаще, чем я ходила в магазин, а от бабушки всегда пахлывала кордином на всякий случай. Мы с малолетства слышали фрагменты разговора взрослых, в которых обязательно кто-то из их знакомых сталкивался с инфарктом. А еще по телевизору никогда не рассказывали, что известный человек сломал ногу или подхватил простуду, Но все сердечные заболевания, как и онкология, освещались. Вот и сложился пазл. Мозг ошибочно вырвал из контекста жизни то, что мы чаще всего слышим, и теперь мы боимся его больше всего. Мозг ошибся. Мы в порядке. Пока в каком-то странном, но порядке. Женя, 29 лет. Гордо ношу диагноз «тревожное расстройство» уже пять лет. Пять лет, как моя жизнь разделилась на «до» и «после». Пять лет, как я изменила свою жизнь, себя, свои привычки. Раньше я была зациклена на симптомах, страхах и вечной грусти. Больше всего мой мозг был зациклен на кардионеврозе. Описать это чувство невозможно, ты просто сходишь с ума, Ты не живешь, а существуешь и абсолютно не можешь контролировать себя и свои эмоции. И я каждый день была у кардиолога, ставила холтер, делала обязательное ЭКГ, УЗИ. Впервые накрыла в тренажерном зале. И с тех пор я не могу заниматься спортом, потому что боюсь любого повышения пульса, боюсь любого перебоя. Боюсь жаркого климата, боюсь ходить одна, Вдруг что-то случится, а меня никто не спасет. Вам же знакомо чувство зуда в груди? Будто там что-то сидит, сидит и не дает покоя. Это чувство преследует меня постоянно. И я в вечной борьбе. Я не сомневаюсь в том, что это дано мне не просто так. Ведь благодаря этому я поняла, насколько я сильный человек. Я выдержу этот долгий путь, эту долгую трансформацию знаете нет ничего невозможного продолжайте верить в победу как в нее верю я я задыхаюсь дыхательный невроз мозг ошибется еще много раз например заставит срывать с себя свитер с узким горлом заставит быстро и часто дышать наврет что кислорода мало а шансов на удушье много Он ошибется, но мы будем к этому готовы. Мне 10 лет, я пухловато, а физрук заставляет бежать стометровку. Я прибегаю последней, с языком на плече, колющей болью в боку и невозможностью надышаться. Это ощущение вроде и наполненных, но в то же время пустых легких будет возникать каждый раз при панической атаке. И имя ему — гипервентиляция. Но тогда я этого не знала. Когда мы в состоянии стресса или тревоги, весь организм перестраивается, пока напряжение не спадет. Даже бронхи и легкие. В момент приступа паники расширяется голосовая щель, чтобы как можно больше кислорода в них попало. Дыхание становится быстрым и прерывистым, но поверхностным. Возникает ощущение неполноценного вдоха, не доходящего до дна легких. Так начинается гипервентиляция. Как следствие, происходит изменение уровня углекислого газа и кислорода в организме. Объем углекислого газа снижается, объем кислорода растет. Наступает ощущение удушья. Важно! Наступает не удушье, а лишь ощущение. Логично, что паника усиливается, появляется потребность в более частых и глубоких вдохах, что лишь усугубляет ситуацию. А решение этой страшной патовой ситуации в том, что даже представить страшно – в задержке дыхания. Кислорода и без того хоть отливай, а углекислого газа крайне мало, нужно их уравнять. Есть множество рабочих дыхательных техник, которые довольно быстро останавливают гипервентиляцию. Но смысл один – вдох должен быть короче выдоха. Выдохнуть стоит побольше. В ситуации, когда кажется, что кислород не проникает в организм и подкрадывается удушье, следует задержать дыхание на несколько секунд, а затем тихонько вдыхать через нос, например, считая до трех и выдыхать через рот, считая до пяти. Уже через минуту станет легче, и дыхательный ритм начнет приходить в норму. Ну, хорошая новость как минимум в том, что удушья на самом деле нет, а что делать с ощущением, мы уже знаем. Здорово, что разобрались, но это еще не все. Есть такая штука, как дыхательный невроз. Это не болезнь и не то чтобы прямо психическое расстройство, просто излишний фокус на дыхании, но со всеми вытекающими переживаниями и побегами по врачам. Представим, что мозг в поисках ответа на вопрос, что же все-таки с тобой происходит, обошел стороной сердца и пошел искать дальше. И тут на тебе и гипервентиляция, и прерывистое дыхание, и периодическое удушье, и мозг решает, Это нам подходит и начинает загоняться. Иррациональный страх задохнуться во сне, избегание спорта и ступенек, замеры сатурации, контроль дыхания — все это дыхательный невроз, безопасное, сильно мешающая жить, но крайне известная история. А распространен дыхательный невроз, потому что дыхание — единственная из жизненно важных функций, которую мы можем контролировать. А что происходит, когда тревожный человек осознает наличие контроля над чем-то жизненно важным? Он начинает бдить. Это же вон какая ответственность — чуть проморгаешь и задохнешься. Нет. На самом деле контроль есть у нас лишь над одной из двух регуляций дыхания — над нервной. Мы, правда, можем ускорять, замедлять и задерживать дыхание, но все еще не в состоянии взять его под полный контроль, потому как, помимо нервной, существует еще гуморальная регуляция дыхания. Именно она не позволит нам задохнуться, даже если мы сильно постараемся, и именно она отвечает за бесконтрольное дыхание во сне. Ну и чтобы всем стало спокойнее, гуморальная регуляция важнее нервной. Даже если мы, взяв ответственность за свое дыхание, накосячим, гуморальная регуляция все решит. Ее центр находится в продолговатом мозге и работает бесперебойно, на автомате. Выдыхаем. Даша, 26 лет. Самый мой большой страх связан с горлом и дыханием. Я не могу без мужа есть, мне страшно подавиться. Я постоянно контролирую дыхание. Бывают спазмы в горле, будто что-то мешает, и из-за этого мне становится очень плохо. Из-за всех подобных страхов и ситуаций я не могу находиться одна. Мне нужно, чтобы со мной хоть кто-то был рядом. Вдруг станет плохо. Я работаю удаленно и все время, пока мужа не дома, провожу у соседки. Врачей всех прошла, все хорошо. Ненадолго помогает только принятие. Все, лежу, умираю. Страшно, но лежу и умираю. И ненадолго отпускает. Я комик. То есть шутишь? Нет, в горле. Все процессы в наших телах протекают ровно так, как должны. Они не требуют нашего пристального внимания и уж тем более контроля. Но порой тело может дать подсказку. Порой оно вынуждено дать подсказку, ведь говорить оно не умеет. Был у меня период в жизни, когда так много сказать хотелось, но не моглось. Слова буквально застревали в горле, потому что я понимала, с последствиями сказанного я не в силах разобраться. Слова падали друг на друга, будто в тетрисе, оседая прямо в глотке. Было время, когда я не знала, как со мной обращаться нельзя, чего не стоит терпеть и о чем категорически нельзя умалчивать. Я не знала этого, потому что мозг врал, подсовывая чужие установки «терпи, они старше, зато ты как у Христа за пазухой». Был период жизни, когда я слушала гадости в свой адрес, они долетали до меня разными путями — Что-то я подслушивала, что-то читала на светящемся экране телефона, а что-то мне говорили прямо в глаза. Ни разу я не ответила. Ни разу не швырнула эту гадость обратно в лицо говорящему. Все они оседали во мне. Я была свиньей-копилкой для оскорблений, девочкой для битья и козлом отпущения. Я была слабой, уязвимой, финансово зависимой, жалкой. Вариантов было не очень много, буквально два — терпеть и не терпеть. Один из них неминуемо вел к неврозу, второй — к бедности, трудностям и перипетиям. Я была слабой и жалкой. Я выбрала первый. Мозг тогда решил, что мы просто запихаем гадости и неуважения поглубже и никогда о них не вспомним. А вот когда заживем, то все починим. Мозг соврал — Он часто врет. Мозг-то врет, а вот тело нет. И в тот раз оно не подвело, сразу же выдав мне новый симптом — ком в горле. И я чувствовала, как чьи-то невидимые руки сдавливают горло, не давая ни сглотнуть, ни вдохнуть, ни разрыдаться. «Не говори, молчи, терпи, вот как это ощущалось». Я терпела и молчала, а ком в горле рос изо дня в день и начинал походить на рак. Ну а на что еще, кроме рака? Инфаркт тут и за уши не притянешь. А раки мы слышим так же часто, и он вроде как подходит в этой ситуации. Я запиралась в ванной, вызывала рвоту, чтобы избавиться от этого огромного сдавливающего кома, рыдала, прощаясь со своей бестолковой жизнью, но ком в горле никуда не девался. В те годы я жила в Германии, и, чтобы попасть по записи к Лору, мне пришлось ждать несколько мучительных недель, за которые я все-таки успела сорваться в истерику и выдать весь тот тетрис слов и эмоций, который копился в моем горле. лора это все подытожил, сказав, что «рака нет», но вот нервы расшатаны к чертовой матери. Выйдя от врача, я закурила впервые за месяц и не обнаружила ни намека на ком. Он ушел, забрав с собой мысли о раке и скорой кончине. Спустя годы он вернулся вместе с диагнозом генерализованное тревожное расстройство, но тогда уже не было никакого тетриса из ругательств, а было вот что. Когда нам перманентно тревожно, организм переходит в режим выживания, в котором, как мы помним, нам нужно много кислорода. И вместе с бронхами периодически расширяется и голосовая щель. Для того, чтобы нам совершить нужное движение и сглотнуть хотя бы слюну, голосовая щель должна сомкнуться, а она не может. Но не может она, наперекор команде мозга, который решил не жить, а выживать в обычный вторник, сомкнуться. И вот мы буквально пытаемся что-то там проглотить с расширенной голосовой щелью, ощущая сильное мышечное сопротивление. А вот это сопротивление и есть ком в горле. Кома, по сути, нет. Есть его ощущение, которое вызвано мышечным спазмом. Мы чуть ли не хороним себя из-за мышечного спазма. Как такое может быть? Так будет, если не всегда, то очень часто. Каждый раз, когда мы в состоянии стресса, все эмоции будут стекать по горлу, образуя этот дурацкий ком, меняющий наши голоса, подавляющий уверенность. Во время сложных разговоров в горло будет стекать обида, не позволяющая вымолвить ни слова. Горькая обида будет оседать, вынуждая нас взорваться слезами в моменты, когда надо бы себя отстоять. В моменты публичных выступлений или даже тостов ком будет в образе колючки, сухой и болючей. Он будет разным, но он будет всегда. Всегда, когда страшно. Перед сложным разговором или публичным выступлением достаточно выпить стакан теплой воды мелкими глотками, чтобы голосовая щель расслабилась и воображаемый ком рассосался. А главное — держать в себе эмоции больше не стоит — Некоторые люди, правда, стоят того, чтобы на них накричать в ответ за полученный негатив. Многие заслуживают быть посланными, потому что мы не заслуживаем этого дурацкого кома в горле. Мы больше не будем устраивать из своей гортани кладбище эмоций и попробуем выражать чувства так, как умеем. И да, плакать больше не стыдно. По-другому мы пока не умеем. Умеем вот так, с дрожащим голосом, трясущимися руками и ногами. У меня трясутся руки, тремор конечностей. Ведь руки и ноги будут трястись еще много-много раз на протяжении всей нашей жизни. В самые неподходящие моменты, на свидании и защите диплома, перед начальником и злой собакой, перед лицом несправедливости. Они будут нас позорить, мы будем их стыдиться и стараться скрывать. Мы будем настраиваться и прятать руки в карманы. И все это абсолютно бестолку. Они должны трястись и будут. Эволюционно для нас небезопасно находиться даже в словесном конфликте с кем-то. Более того, даже выступать с чем-то хорошим перед хорошими людьми небезопасно. Как небезопасно и стоять напротив... Более двух человек. Чтобы понять, откуда возникла и для чего нужна эта странная особенность, перенесемся в прошлое. Всего на 2,5 миллиарда лет назад. Первым признаком цивилизации считается сросшаяся после травмы бедренная кость человека. В дикой природе животное с такой сломанной костью погибает. Так было и с первыми людьми. Они погибали от невозможности передвигаться, охотиться, защищаться и прятаться. Они погибали до тех пор, пока кто-то не стал заботиться о другом человеке. Эта найденная сросшаяся кость говорит нам о том, что один из древних людей защищал, кормил, оберегал другого. Она говорит об отношениях, о зарождении социума и цивилизации. Мне хочется верить в древнюю историю любви, в которой он защищал ее, но это правда не имеет значения. Важно лишь то, что бедренная кость стала символом отношений между людьми. И вот с тех времен отношения чуть ли самое важное, что есть у нас. И наши эволюционные реакции, естественно, не могли не быть основаны на них.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 он был вождем или его изгоняли из племени. Мне нравится думать, что артисты — потомки вождей, поэтому им так спокойно даются публичные выступления, но это лишь догадка. А правда в том, что оказаться напротив толпы означало опасность. Всегда. Стоять напротив даже маленькой толпы чаще всего означало изгнание. Стоять напротив кого-то громкоговорящего — Конфликт, который в эпоху отсутствия Уголовного кодекса практически гарантированно приводил к смерти или увечьям. Ссора на повышенных тонах эволюционно небезопасна. Так было на протяжении всей истории человечества. И механизм «бей, беги, замри» включался мгновенно со всеми вытекающими, высоким пульсом, трясущимися конечностями, тошнотой, жаром в груди, дереализации, животным страхом и желанием сбежать или, как минимум, провалиться сквозь землю. Ровно то же самое происходило и происходит по сей день с людьми при любом конфликте. Амигдала оценивает противника и делает выбор – замереть, бежать или сразиться. И в случае выбора одного из двух последних вариантов – Надпочечники выбросят в кровь адреналин, и ноги и руки затрясутся в ожидании бегства или драки. Они будут трястись до тех пор, пока весь адреналин не будет израсходован. После драки кулаками не машут еще и потому, что адреналина больше нет, как и сил, которые он давал. И да, руки часто трясутся в присутствии определенных людей, но это не всегда значит страх перед ними. Иногда мы просто злимся на них настолько, что подсознательно хотим их ударить. Даже если перед нами и нет реальной угрозы в виде раздражающего или пугающего человека и даже не предвидится выступление на публике, руки все равно могут трястись, а ноги не слушаться. До того, как кора головного мозга начнет рационально считывать ситуацию и принимать решение о поведении, Амигдала своим паучьим чутьем определит, стоит ли запускать режим выживания. И не дай бог запах, звук, освещение или любое другое ощущение ей напомнит об опасности, она тут же отправит адреналин на помощь. И руки затрясутся, и ноги тоже. И это хороший знак, значит, все работает как надо. К адреналину присоединяется кортизол, и они, слаженные командой, направляются на бой с невидимой угрозой. При волнении, испуге и стрессе угрозы нет, вот они и болтаются по телу, как неприкаянные, вынуждая губы, руки и ноги трястись. Избавиться от этой предательской дрожи, которая делает волнение таким очевидным для окружающих, поможет топот ногами, прыжки на месте и тряска руками. За годы учебы в Британке мне приходилось довольно часто выступать перед большой аудиторией в то время, как руки не могли даже удержать папку с бумагами. Поэтому перед выступлением я всегда удалялась в уборную и скакала, размахивая руками, чтобы дать гормонам стресса высвободиться. Это поможет, правда. Ну а вообще бояться нечего. Если бы тремор преследовал обычных людей, не страдающих от тревожности, тогда стоило бы подумать о страшных причинах. Но для нас тремор — это так же нормально, как и высокий пульс. Наши руки будут трястись, и пусть трясутся, так должно быть. Кто мы такие, чтобы спорить с эволюцией? Хроническая усталость и боли в мышцах. Уже на этом этапе должна проснуться жалость к себе. Ну что за ерунда? Здоровые, молодые, амбициозные, перспективные люди без диагноза должны через вот это все проходить. Мне правда жаль. Жаль себя и всех нас. Здоровых людей с трясущимися руками, тахикардией, головокружением и невозможностью жить полной жизнью. Так странно быть одновременно здоровыми и нет – словно мы коты Шрёдингера. Я бы хотела посвятить эту главу жалости к себе. Уже пора, и можно. Я точно знаю, что эта жалость не перерастет в злоупотребление, потому что тревожные люди — самые собранные на свете, самые замотивированные жить. Но, несмотря на это, нам очень многое не под силу просто потому, что физически мы измождены. Мы уставшие, апатичные и порой даже не находим сил встать с дивана. В то время как день обычного человека — это просто день с чередой задач, стандартных мыслей и дел, наш нормальный день — это борьба. Борьба с самим собой по большей части, но борьба. Наши мысли не проносятся в голове, они застревают и кружатся в навязчивом танце, Страхи всегда вылезают наружу через различные симптомы, и мы чувствуем их физически каждой клеточкой, каждым сосудом и мышцей. Мы устаем. Мы физически устаем. Процессы, протекаемые в наших телах, хоть и безопасные, но изнуряющие. Кто, пробежав стометровку, не свалится без сил? Кто, поднявшись пешком на пятнадцатый этаж, не захочет восстановить дыхание? Кто после драки просто пойдет на работу? Даже если мы не бегаем, не ползем по лестнице и ни с кем не деремся, наши тела испытывают точно такую же нагрузку. И мы устаем. Мы редко занимаемся настоящим спортом, но почти все из нас подтянутые, рельефные, потому что наши мышцы находятся в постоянной боевой готовности. К ним по сто раз на дню приливает кровь, Они напрягаются в готовности отразить любую угрозу, которую амигдала в очередной раз сочинила. Мы качки невротики. У нас классное тело и каменные мышцы. А, а мышцы шейно-воротниковой зоны можно колоть орехи. Давай потрогаем плечи и мышцы между ними и шеи. Крепкие, правда? Не сидячая работа тому виной, не сутулость, а страх, который мы неосознанно испытываем по сто раз на дню. Каждый раз, когда нам страшно, мы будем напрягать мышцы, в первую очередь шейно-воротниковые. Эта закономерность так будет всегда. Но это также работает и в обратную сторону. Напряжение и боль в мышцах запускают механизм защиты и испуг. Именно поэтому мы часто загоняемся, когда тело ломит после занятий спортом или долгой прогулки. И с этим нужно что-то делать. Напуганные и уставшие люди должны уметь правильно отдыхать и избавляться от этого сгустка напряжения. Я не буду рассказывать про банальный массаж, о котором и так известно, но скажу вот что. Магниевые ванны, релаксация по джекопсону Отсутствие взаимодействия с чужой психикой. Ванны с магнием известны с XVIII века. Они расслабляют мышцы, убирая болевые ощущения. Ничего особенного не нужно, просто ванна и магниевая соль, которая продается на любом маркетплейсе. Бонусом нормализуется давление, придет в норму сердечный ритм и будет крепким сон. Релаксация по Джекобсону чуть сложнее, чем просто высыпать соль в ванну. Она вообще довольно странная и сложная для восприятия. Суть в том, чтобы, начиная от кончиков пальцев ног и до макушки, напрягать и расслаблять каждую группу мышц, ничего не пропуская. Она сложная, потому что у тревожников буквально нет столько терпения и возможности остаться наедине со своими мыслями, пока весь маршрут от ног до головы будет пройден. Но если внедрить релаксацию по Джекобсену в свою ежедневную рутину, расслаблять мышцы после очередного приступа будет гораздо проще. Бонусом мы познакомимся с мышцами в теле, о существовании которых и не подозревали. Уже получается отличный план антистресс на вечер. Но у меня есть еще один совет. Психика отдыхает только тогда, когда не взаимодействует с чужой психикой. Мы по-настоящему отдыхаем, когда не говорим ни с кем, ничего не читаем, не смотрим и даже не слушаем музыку со словами, а еще, что важно, когда не несем ни за кого ответственность. Это очень-очень важно знать. Уставшие, тревожные люди – Часто любят полежать на диване с книгой за просмотром коротких видео, не подозревая, что так не отдыхают, и, по сути, по-настоящему мы отдыхаем только во сне. Нам, как никому другому, нужен перерыв. И нужно его больше, чем остальным. Я знаю, что остаться наедине с мыслями страшно, поэтому скажу — Помыть полы в полной тишине гораздо лучше, чем полежать, смотря бестолковые короткие видео. Усталость – это нормально. Она не септом болезни или депрессии. Она закономерна. Мы правда устаем. Нетолерантность к дискомфорту. Здесь мы закончим обсуждение симптомов, потому что нас ждет еще много всего интересного и важного. У тревожности их гораздо больше, чем может вместить в себя любая книга. Они могут быть разными, пугающими, заметными для окружающих, невыносимыми, странными. Они могут постоянно меняться, и все это, к сожалению, нормально. Часто, да практически всегда, Симптомы тревожности похожи на болезнь, на все болезни мира одновременно. Но важно помнить, ни одна болезнь не проходит от успокаивающего голоса близкого человека, от заботы партнера, от перемещения в безопасное место. Ни одна болезнь не возникает внезапно от нахождения в метро или самолете, ни одна болезнь не зависит от нашего эмоционального фона. Симптомы тревожности могут и будут врать еще много раз, изменяя наши планы, вынуждая отказаться от важного, от активной и яркой жизни. Они будут потихоньку запирать нас, прятать от мира, но мы должны попробовать их не замечать. Я понимаю, что звучу сейчас как подруга, которая говорит «да забей», но если не забить и не научиться справляться с ними, ничего не выйдет. Симптомы тревожности мешают не только потому, что они похожи на опасность, но и потому, что доставляют реальный ощутимый дискомфорт. А с ним у нас большие проблемы. Мы, тревожные люди, не в состоянии выносить любые неудобства. Мы больше не в состоянии стоять в очередях, находиться в шумных торговых центрах, гулять по жаре. Мы больше не в состоянии ждать или терпеть, выдерживать симптомы. И это нужно исправить. Тревожность и непереносимость дискомфорта не появляются просто так. Мы не просыпаемся однажды с мыслью «Все, теперь я тревожусь и капризничаю». Она зреет в нас долгое время. Тревожные люди — это не только травмированные люди. По сути, все поколение 90-х травмировано, но не все стали нами. Для формирования тревожного расстройства нужно еще неправильно жить. Дурацкая фраза, конечно, но я хочу ее использовать, потому что все мы жили неправильно. Мы жили в угоду другим, боясь осуждения и негатива, подстраивались под кого-то, отодвигали себя на задний план, вероятно, не умели говорить «нет». Заставляли себя делать то, чего не хотели — терпели плохое отношение к себе, принимали неуважение за норму. В этом нет большой нашей вины, просто так казалось правильным. Тревожные люди очень адаптивны, мы можем подстроиться под самых неприятных людей и даже под невыносимые обстоятельства, лишь бы только выжить. Я помню, как мама говорила маленькой мне, «Вот смотри, динозавры вымерли», а тараканы живут до сих пор. И я жутко гордилась тем, что я, как таракан, везде выживу, и прожить всю жизнь тараканом звучало правильно. Не высовываться, не привлекать внимание, не доставлять дискомфорт другим, угождать, терпеть, подстраиваться, быть удобной. Жизнь динозавров не была такой уж прям замечательной, хотя бы потому, что они вымерли, Но, черт возьми, они прожили свою динозавровую жизнь большими, яркими, неудобными и красивыми. Я не хочу быть тараканом. Я хочу быть динозавром. Хочу занимать много места в пространстве, заявлять о себе, гордиться и хвастаться собой, говорить «спасибо, но мне нужен совет», наряжаться, отказывать, отстаивать свои границы, уходить, быть собой — Любить, светить, быть огромным громким зеленым динозавром. Из таракана я потихоньку вырастаю, до динозавра еще целая жизнь, но назад я больше не хочу. По сути, все мы полжизни терпели дискомфорт, наступая себе на горло. Дискомфорт заключался в том, что мы ходили на работу, на которой нас гнобили, но зато платили. Дружились людьми, которые были токсичны, но зато мы не были одиноки. Угождали взрослым, хотя они были глупы до ужаса, но зато мы были хорошими девочками и мальчиками. Находились в бестолковых отношениях, но зато в финансовой безопасности. Мы полжизни терпели. Я говорю об этом в прошедшем времени, потому что надеюсь, что никто из нас больше таким не занимается. Ведь это и есть настоящая причина постоянной фоновой тревожности. Невроз начался с того, что тело много раз намекало, что не выдерживает давления. У всех нас, скорее всего, были разовые приступы тревожности, прежде чем мы слетели в нее окончательно. Естественно, никто из нас не знал, что нужно полностью перекраивать жизнь — Мы просто бегали по врачам, продолжая находиться под давлением и чувствуя постоянный дискомфорт. Так вот, терпеть больше не получится. Все. Как только на горизонте замаячила тревожность, терпеть больше никак. Мне очень нравится представлять тревожную часть моей личности как маленькую девочку, которая по моей вине терпела плохое отношение к себе, неуважение и нелюбовь. А теперь она кричит без остановки и не в состоянии выдержать даже грамм давления. Как следствие, жарко — невыносимо, долго — невыносимо, громко — невыносимо, сердце бьется быстрее, чем должно — невыносимо. Можно заметить, как мы в моменте становимся детьми, начинаем суетиться и хотеть, чтобы неприятные ощущения как можно быстрее прекратились. Теперь так будет всегда, лишь бы мы никогда больше не терпели того, чего терпеть не стоит. Это все невыносимое зовется нетолерантностью к дискомфорту. Она начнет потихоньку отступать, позволяя нам спокойно выдерживать неприятные, но необходимые процессы, такие как, например, поездка на дальнее расстояние или визит к стоматологу, только когда мы перестанем оказывать на себя давление по поводу и без. Ключ к спокойной и нетревожной жизни в том, чтобы больше никогда себя не насиловать. Не навещать людей, которые не рады нас видеть, не ходить на работу, которая приносит боль и страдания, не дружить с обидчиками, не заставлять себя поступать, как принято, не подстраиваться, не угождать, не любить кого-то больше, чем себя. Я понимаю, что никто не развернется и не уйдет с нелюбимой работы завтра, никто не пошлет близкого, но неприятного человека, никто не готов справиться с последствиями сразу. Да и не нужно делать это завтра, но стоит помнить, что чем больше насилия над собой, тем больше тревожности. У нас есть выбор. Мы можем продолжать делать вид, что ничего не происходит, и терпеть, но захлебываться в тревоге. А можем натворить дел, перепахать свою жизнь и пройти через ад, но больше никогда с тревожностью не встречаться. У нас есть выбор. Но так бывает только в кино, когда главный герой внезапно решает изменить свою жизнь, разбивает рабочий ноутбук, разрывает токсичные отношения, покупает билет в один конец и начинает новую жизнь. После титров его гарантированно настигнет осознание, сожаление, чувство вины и непрекращающийся страх. Такое нам не подходит, с таким мы не справимся. Нам нужно хотя бы научиться отличать усилия от насилия, чтобы не загонять себя под пресс, но в то же время не разлагаться на диване с чипсами. Усилие — двигатель, насилие — скрипучий тормоз. Но очень часто приложить эти усилия не дает апатия и ощущение бессмысленности происходящего, тревожность. Да, на самом деле при повышенной тревожности любое действие ощущается как насилие над собой, даже если оно полезно или когда-то приносило удовольствие. Правда в том, что мы так часто насиловали самих себя, что мозг спутал эти два понятия. И чтобы вернуть себе хоть какую-то мотивацию напрягаться, терпеть и стараться, мы сначала сгоняем на дно. Мы уже выяснили, что тревожность — следствие стойкости, напряжения, стресса, не своей жизни, то есть работа организма на износ в течение длительного времени вероятно, даже не несколько месяцев, а несколько лет вегетативная система шла на уступки и продолжала бесперебойно трудиться в спартанских условиях. Долгое время организм расходовал ресурсы, чтобы мы могли еще чуть-чуть потерпеть, держать себя в руках, чтобы мы продолжали работать по будням и жить жизнь по выходным, держать лицо и улыбаться, когда внутри неспокойно. А сейчас, столкнувшись с тревожностью, многие продолжают борьбу, и теперь она направлена на то, чтобы поскорее с ней покончить, поскорее избавиться от страхов, беспокойства и фобий и вернуться к прежней жизни. Организм так и не отдохнул, он все еще как натянутая струна, которую продолжают тянуть каждый день. Сгонять на дно означает, наконец, позволить себе делать то, что очень хочется — но кажется неправильным. Остановиться, полежать, выдохнуть, отдохнуть от прошлой жизни. Не придумывать себе занятия, дела, обязанности и ритуалы, а просто полежать на дне. Отдых для тревожного человека — это не путешествие, не смена картинки, не друзья, не клубы и даже не листание ленты соцсетей. Отдых. Отсутствие взаимодействия с чужой психикой. Это может быть что угодно, от готовки до занятий йогой, главное в одиночестве, наедине с собой. Отдых – это отсутствие ответственности, то есть без детей, без работы и контроля. И главное – отдых – это отсутствие правил. Пока мы лежим на дне, нам можно все. Можно есть запретную еду, лежать до пролежней, отменять встречи, не заниматься спортом, не мыться, не выходить из дома и смотреть захлеб сериалы. Можно все, и столько времени, сколько захочется. А потом, объевшись газообразующим мороженым, мы начнем потихоньку всплывать. И в это время неплохо бы обратить внимание на то, что действительно нам хочется – отбросив то, что нам якобы нужно. В обществе есть нормальные и ненормальные действия. В обществе нейротипичных людей. Нормально гулять и дышать свежим воздухом. Ненормально два дня подряд сидеть дома. Нормально ходить в кино. Ненормально не любить кино. Нормально заниматься спортом. Ненормально быть ленивым. И для того, чтобы нам быть нормальными, нужно якобы приложить усилия, но на самом деле нам нужно изнасиловать себя, чтобы пойти и заниматься спортом. Усилие, когда мы выбираем свои интересы вне зависимости от того, как к ним относится общество. Насилие, когда мы демонстрируем, что мы такие же, как остальные. Спорт полезен. Спорт через слезы и страх — нет. Встречаться с друзьями — здорово. Полдня потратить на уговоры выйти из дома — не здорово. Если мы не в состоянии приложить усилия, значит, нам этого не хочется. Тревожность — лакмусовая бумажка. Она подсвечивает, что важно, а что уже нет. Она не выпустит нас из дома совершать насильственное действие над собой — даже если это действие полезно. В моменте оно нам только навредит. Предстоит выяснить, чего нам на самом деле теперь хочется. И никак этого не узнать, кроме как попробовать. Так я, например, выяснила, что ненавижу спортзал, но люблю йогу. Терпеть не могу кафе и рестораны, но мне нравится есть перед телевизором. Мне не нравится ярко наряжаться, я выбираю комфорт. А еще мне очень скучно просто гулять, но этим дурацким свежим воздухом дышать надо, поэтому я гуляю с соседской собакой. С ней хотя бы весело. Часть вторая. Почему это происходит именно со мной? Если амигдала — центр страха, который есть буквально у каждого на Земле, то почему не все люди тревожные? Почему так несправедливо распорядилась жизнь, позволив одним летать в космос, а у других, отобрав возможность даже выйти из дома? Почему выбор пал на нас? Тревожно-мнительный психотип формируется в детстве. Некоторые эксперты считают, что даже в утробе матери, но я не сильно в это верю. Мне близка версия о формировании психотипа в возрасте от нуля до пяти лет. Примерно до двух лет мы прощупываем, рад ли нам мир, и делаем это через родителей. Анализируя их реакции, мимику, тембр голоса, интенсивность объятий мы осознаем, насколько мы желанны, любимы, цены. Понимаем, что для нас есть место в семье, социуме и мире. И хорошо, когда так. Хорошо, если нам улыбаются, обнимают по первому крику, У мамы есть возможность быть рядом 24 на 7, а папа не орёт. Потому что если нет, мы навсегда запомним, что нам не рады, нас не ждали, нам не улыбаются, мама не приходит, когда страшно, холодно или мокро. Шансы словить тревожное расстройство возрастут, если маленьких нас разлучить с мамой в роддоме даже на пару дней, или она будет вынуждена работать, или нас рано начнут отлучать от груди, или у мамы случится пострадовая депрессия. Вот такое минное поле. Можно ставить первую зарубку, если что-то такое случалось. Мы уже в зоне риска. С полутора до пяти лет маленькие мы формируем представление о безопасности мира и делаем это снова через родителей, глядя в их глаза, наблюдая за реакциями на различные события и людей. Родители вербально и невербально сообщают нам об опасных ситуациях и людях. Мы им безоговорочно верим. Родительские фигуры — единственный достоверный источник информации. Говоря о родителе, я подразумеваю всю семью — маму, папу, бабушек и дедушек, часто старших братьев и сестер, теть, дядей и даже нянь. Каждый значимый для маленьких нас взрослый – источник информации и прослойка между нами и большим миром. Мама-аэрофоб, активно демонстрирующая свой страх, вырастет аэрофоба. Внук бабушки, которая систематически жалуется на проблемы с сердцем, имеет все шансы стать кардионевротиком. Дети зависимых родителей, нарциссов, контролеров, пограничников – трусов и перфекционистов, станут взрослыми тревожниками. Маленькие мы проживем половину жизни, не догадываясь, что в нас сидит бомба замедленного действия. Все мы будем строить карьеру, рожать детей, путешествовать и рисковать, пока однажды не случится что-то, что отбросит нас в детство. В тот самый день, когда маленький человек удостоверился в опасности мира, Когда мама не пришла на зов, когда дедушка несправедливо отлупил, папа не смог защитить или покусала соседская собака. В день, когда нас домогались, когда мы мерзли под дождем, когда нас выгнали из дома или предали. Мы проживем этот день много раз, даже не вспоминая его. Психика защитилась, спрятав это событие на самую дальнюю полку, чтобы никогда-никогда не столкнуться с ним». Но каждый раз, когда нам будет страшно, мы будем проваливаться в этот день. На уровне эмоций мы будем там. Мне четыре года. Я лечу лицом прямо на асфальт. Это больно и страшно, потому что вокруг непрерывным потоком проезжают машины. Мы с мамой распластались на дороге. Она ехала с маленькой мной на велосипеде и попала колесом в открытый люк. Мама лежит без сознания, и я совсем одна в окружении движущихся машин. Правый глаз мокро хлюпает. В него затекает кровь с рассеченной брови. Время замедляется, льется, как густой мед. И пока к нам не подбегают люди, я успеваю прожить свой маленький персональный ад. Мама не поможет. Маме самой нужна помощь. «Мне четыре. Мне больно и страшно, и я неосознанно делаю вывод. Мир опасен, мир непредсказуем. Мама не спасет, в любой миг может произойти что-то страшное, а я не могу на это повлиять». «Мне пять. Февраль. Я в мокрых штанишках стою в подъезде. Дверь в квартиру грозно захлопнулась, ветер воет на ночной улице. Мне пять, и я снова обмочилась во сне». Никто не разбирался в причинах, но проблему решили, выставив меня из дома. На часах около двух ночи весь подъезд спит, но я до ужаса боюсь, что сейчас выйдут мои подружки-соседки, и мне не смыть себя позор до конца жизни. Мне пять. Меня выгнали из дома за то, что я обмочилась во сне. В детстве мир небольшой. Он состоит из родителей, дома, двора — друзей и близких родственников. В пять лет еще нет критического мышления, и причинно-следственные связи формируются мгновенно. Мама выгнала меня из дома за то, что я совершила неосознанно. Я понесла наказание, хоть и не была виновата. Я делаю вывод, что могу быть виноватой просто так. Просто потому, что так решит мама. Сейчас мне 34, но выводы, сделанные в 5, я пронесла через всю жизнь. Сейчас я могу позволить себе обмочиться в штанишке. Да что там могу? Я так делала во время бурной и яркой молодости. Я могу себя защитить, я могу себе помочь, я могу себя спасти. Я могу спасти ее, пятилетку в мокрых штанишках. Но каждый раз, когда мне страшно, я становлюсь ею. И так будет всегда. В момент приступа паники нам пять лет, и поэтому страхи и опасения тревожно-мнительных людей настолько иррациональны. Взрослые, мы знаем, что лифт не оборвется, потому что тросы у него прочны, да и специальная защита есть на всякий случай. Мы, взрослые, знаем, что в лопатку отдает невралгия, а не сердечный приступ, что рак за один день не разовьется, что самолет — самый безопасный транспорт в мире и что вылечить пломбу не значит уехать на скорой с анафилактическим шоком от ледокаина. Взрослые мы знаем, маленькие мы — нет. Да, так происходит у всех. У нейроотличных и нейротипичных, у нормальных, у тревожных, у невротиков и котиков. Все взрослые на пике страха становятся детьми, Всех взрослых отбрасывает в детство. Но не всех взрослых в этом самом детстве не защищали, не всех не любили и не оберегали, не всех лупили, не всех предавали, не всех оставляли. Даже проваливаясь в детство, большинство взрослых справляются с регуляцией эмоций, потому что в их детстве была защита. Там безопасно, нормально, там можно быть. Мы же, проваливаясь в детство в момент испуга, оказываемся в ловушке и летим по горящей путевке в неконтролируемую панику. Нам пять. Нас не защитят, не спасут, не помогут и надают люлей за то, что колени ободраны и кровь лещет. Вот поэтому мы — это мы. Вот такие напуганные, зашуганные мы. Вырастаем и строим карьеры и рожаем детей, порой огрубиваем, носим маски, но навсегда остаемся излишне осторожными. И то, что мы всю жизнь считали своими особенностями, не особенности вовсе и даже не черты характера, а отголоски тревожно-мнительного психотипа. Мы сможем изменить многое, да что-то можем, точно изменим. Но в глубине души навсегда останемся маленькими пятилетками, которым показали, как опасен мир. И на протяжении всей жизни мы будем учиться верить ему и верить в себя. Понятное дело, не все мы тревожно-мнительны. Среди нас много и других замечательных психотипов, к примеру, истероиды. Они люди красоты и самолюбия. Если бы этот психотип был знаком зодиака, Это точно был бы лев. Истероиды нарядные, яркие, заботливые и болтливые. Они любят людей и себя и всегда стремятся быть в центре внимания. И есть еще эпилептоиды. Люди порядка и правил. Расписание, дисциплина, пробежка, салат с семенами пророщенного чего-то. Это все про них. Дети маминой подруги, в общем. Паранойалы — Люди цели и власти. Манипуляторы, спекулянты часто любят орать, выпучив глаза, доказывая свою правоту, и во всем видят предательство. Они готовы быть в центре внимания любой ценой, но мы не будем их винить за это. Шизоиды — люди творчества и исследований. Сидят такие хорошие, вяжут, рисуют, в голове своей копаются. Мечтатели, безобидные солнышки — которым нужно научиться, наконец, говорить словами через рот и не думать, что люди умеют понимать без слов. Шизоиды всегда больше всех знают, потому что им все надо и на тюленя посмотреть, и ракетное топливо изучить. Гипертимы — оптимисты и классные ребята. Они обладают высоким уровнем энтузиазма и могут быстро переключаться с одной задачи на другую, и быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Это лидеры, они действуют решительно, даже в условиях полной неопределенности. Идеальные партнеры, как мне кажется. Эмотивы — люди доброты и заботы. Спасать щеняток и котяток, волонтерить и плакать, глядя на бабушку в пятерочке, их дела на день. Узнают об изменах по снам и могут предсказать погоду. Часто боятся и расстраиваются. Тревожно-мнительные. Люди безопасности и перестраховки. Любят гуглить больницы, знать модели самолетов, контролировать маму, погоду и соседей. Они лучшие люди на случай апокалипсиса. Благодаря им выживут все, на кого хватит их запасов йода. Ловят панические атаки в обычный вторник, но остаются хладнокровными в случае реальной угрозы. Но все они – маленькие дети, запертые в телах взрослых. И эта книга для них, для детей, которым пора быть услышанными и замеченными. Нейронные связи. Самый дурацкий вопрос, который можно задать тревожному взрослому – «Почему тебе тревожно?» или «Почему у тебя была паническая атака?» Даже не будем пытаться на него ответить, анализировать произошедшее и искать причинно-следственные связи. Мозг устроен таким образом, что готов на все, лишь бы не признавать проблемы с ментальным здоровьем. Поэтому любая попытка найти ответ на этот вопрос приведет к ошибочным выводам. В большинстве случаев мы свяжем тревожность или панику с окружающим миром. Было очень душно. Было много народу. С состоянием здоровья. Болело горло, температура поднялась до 36,8. С образом жизни. Пропущенный прием пищи, какие-то витамины, которые принимались накануне. Дело в том, что мозг стремится найти рациональное объяснение всему, что происходит с телом, но проблемы с ментальным здоровьем для мозга как слепое пятно. Очень сложно смириться с тем, что все страшные физиологические симптомы могут быть вызваны лишь маленькой амигдалой. Этот факт принять практически невозможно, и большинство тревожных людей превращаются в ипохондриков. В момент, когда мозг все-таки ошибочно связывает приступ страха или тревожность с местом или состоянием, формируется неправильная нейронная связь. И чем больше неправильных выводов, тем больше неверно сформированных нейронных связей и, как следствие, избегания. Прошло шесть лет, как мое тревожное расстройство расцвело. Половину из них я в стойкой ремиссии, но с тех пор я так и не была в метро. Я говорю себе, я могу позволить себе такси, мне не нужно спускаться в подземку, но правда в другом. Одна из первых панических атак случилась в метро, и мой мозг связал его с опасностью. Лишь запах метрополитена до сих пор вызывает во мне желание бежать, срывать с себя пальто, свитер и кожу. Достаточно звукопоезда, чтобы вспомнить о нехватке воздуха и невозможности сбежать. Метро и по сей день для меня страшное место, что-то вроде могилы с земли над моей головой. А эти остановки поездов в туннеле? Несогласованные со мной остановки поездов. Ну куда там сбежишь? Я даже двери не открою, так и останусь задыхаться от невозможности покинуть этот ад. Вот так и работают нейронные связи. Моя толщиной с канат. Метро равно невозможность выйти, равно нехватка кислорода, равно смерть. Подобных нейронных связей у меня был вагон. Я не могла посещать торговые центры, не ходила в кино, не летала на самолетах, тряслась, как осиновый лист в поликлиниках, сбегала прямо из кресла стоматолога. Я заменила почти все нейронные связи, кроме метро. Возможно, страх слишком велик, а, возможно, это и правда не нужно. И я уже упоминала, что центр страха, амигдала, связан с гиппокампом, отвечающим за долговременную память. Поэтому после встречи с чем-то страшным или неприятным в памяти навсегда закрепится его образ. Стоит испытать приступ паники или просто сильно испугаться при определенных обстоятельствах, как подобное будет происходить постоянно. Каждый раз, оказываясь в определенных местах, в окружении определенных людей, при определенном самочувствии, мы будем пугаться снова и снова до тех пор, пока не заменим нейронную связь. А что происходит с тревожным человеком в начале его тревожного пути? Он начинает пугаться чаще и чаще, переживать приступы в разных местах, при разных обстоятельствах, формируя все больше и больше неправильных нейронных связей. И получается, что торговый центр равно паническая атака, неприятный родственник равно тахикардия и тремор рук, простуда равно приступ ипохондрии. Уже сейчас каждый из нас имеет за плечами с десяток иррациональных нейронных связей которые за долгое время успели стать нормальными и к которым удалось адаптироваться. Они стали нормой, к которой мы привыкли, как бояться летать, например. Но даже эту нейронную связь можно исправить. Если не хочется, то, конечно, не будем, но важно помнить, тревожность прожорлива. Она начинает с того, с чем мы редко сталкиваемся. Ну, подумаешь, летать страшно поезда есть. Подумаешь, с парашютом я никогда не прыгну, вообще не хочется. Подумаешь, поход к стоматологу без истерики не обходится, но приемы не пропускаю ведь, хотя и без анестезии зубы лечу, а то вдруг анафилактический шок. Тревожность коварно начинает с ненужного, но я гарантирую, рано или поздно она незаметно проберется к жизненно важному — отберет концерты, вечеринки, встречи с друзьями, путешествия и кофе. Отберет работу в офисе, отправив нас на удаленку, прогулки, салоны красоты и даже массаж. Она растет, как черная дыра, когда в нее что-то попадает. Буквально за год тревожность сожрала у меня все перечисленное, и мне пришлось, буквально рыдая и крича, все отвоевывать назад я предлагаю все-таки побороться, тем более, что знаю как. Нейронные связи можно сравнить с привычкой, их можно также выдрессировать. Разница между новой привычкой и новой нейронной связью в том, что привычка не сопровождается паникой и тревогой, а нейронная связь еще как. Новая нейронная связь выстраивается путем проживания положительного опыта в пугающей ситуации. Если страшит наземный транспорт, то нужно периодически радостно проезжать по одной остановке, не загоняясь, и тем самым создать связь «автобус равно безопасность». Неправильно сформированные нейронные связи влекут за собой поиск якорей, без которых мы вроде как жить не можем, бутылка воды — Определенный человек, таблетки, тонометр, пульсометр, 50 грамм коньяка. Каждый такой якорь – элемент охранительного поведения, то, что якобы облегчает состояние. Неправильно сформированная нейронная связь плюс якорь равно охранительное или избегающее поведение. И разорвать этот порочный круг можно исключительно маленькими и осторожными шагами. Шоковая терапия здесь не подойдет. Тревожного человека нельзя взять и бросить в жизнь. Нельзя силком затолкать на аттракцион, в самолет или вытолкнуть на сцену. После такого нейронную связь и топором не перерубить. Есть такая штука — экспозиционная терапия — Коротко — экспозиция. Ее цель в том, чтобы переписать неправильные нейронные связи и вернуть все блага, отобранные тревожностью. Просто не будет, будет долго, муторно, но, если все сделать грамотно, безболезненно. Мы идем смотреть страху в глаза, идем в страшные места, отвоевывая наше право на спокойное пребывание там. Но сделать это нужно с удовольствием. Да, необходимо пойти в жуткое место с удовольствием, и не один раз, а десятки. Мне очень нравится пример про людей, которые боятся летать, но вынуждены летают по нескольку раз в месяц. Казалось бы, они тоже смотрят страху в глаза, делают полеты своей рутиной, но легче им не становится, становится лишь хуже и страшнее. Так было и у меня. Я часто летала, всегда рыдала, напивалась, отменяла поездки, сопротивлялась, страдала от панических атак в самолете и иногда даже выбегала из салона прямо перед взлетом. И все это лишь укрепляло нейронную связь в самолете опасно. Язык мозга не слова, язык мозга — действие. И каждый раз я доказывала мозгу своими действиями, что в самолете действительно опасно. И каждый раз мозг, защищая меня от страха и истерики, делал все, лишь бы я избежала опасности. Как итог, я пересела на поезда. А правильней было переписать нейронную связь «самолет равно ужас» на «самолет равно весело», а впоследствии довести ассоциацию до «самолет равно обыденность». Меня обычно начинало трясти за неделю до вылета, и я вскакивала по ночам, чтобы погуглить, как сажать Боинг. Поэтому первым шагом моей экспозиции точно не мог стать сам полет, я бы гарантированно испытала очень много стресса. Но им стала поездка в аэропорт. Без билета, без пункта назначения, даже без чемодана я ехала в аэропорт выпить дорогущий кофе, понаблюдать за людьми, послушать и понюхать аэропорт. Господи, разглядеть его, наконец! Я не помню ни один аэропорт, хотя объездила кучу стран, я всегда была занята проверкой пульса и молитвой на двух языках, чтобы наверняка выжить. Поэтому первым шагом на пути к изменению нейронной связи стало знакомство с аэропортом. Я никуда не улетела, но получила удовольствие. В какой-то момент даже поймала себя на мысли «Совсем не страшно, можно и полететь». Не думаю, что это первый шаг экспозиции так хорошо сработал, Скорее всего, это были отсутствие необходимости лететь и жутко дорогой аэропортовый кофе. Я была твердо настроена вернуть свою жизнь спокойные вылеты, поэтому ездила в аэропорт просто так еще несколько раз. Так место ужаса и прощания с жизнью стало приятной рутиной. Когда я решилась на второй шаг, то купила самый дешевый билет любимой авиакомпании на рейс, который длился всего два с половиной часа и дала себе разрешение не лететь, если станет страшно. Меня потряхивало на подъезде к аэропорту, меня потряхивало и внутри него. Бокал шампанского ситуацию не исправил. Я не прошла в чистую зону, не прошла регистрацию. Я не смогла. Но что важно, мне было строго-настрого запрещено себя винить. И я не винила. Я вернулась домой, сказала себе, «Ты пытаешься, ты уже умничка», и наградила себя быстрым дофамином, сериалом «Дрянь» и «Ведром мороженого». Наутро я купила билет на тот же маршрут, поехала в привычный аэропорт и улетела. Впервые за годы, не трясясь, не рыдая, просто взяла и полетела. Я точно знала, мне можно развернуться и поехать домой в любой момент. Я свободна в своем выборе и решениях, меня некому ругать. Я молодец по умолчанию. Сохранялся ряд правил для всех последующих полетов. Я не лечу, если не хочу. и Я могу прервать путешествие в любой момент. и Я не летаю больная или уставшая, «В полете я должна получать удовольствие любого рода, будь то захватывающая книга или альбом любимого исполнителя, фильм, который давно хотелось посмотреть». Всё самое увлекательное откладывалось на полеты. Так и работает экспозиция. Она требует энергии, времени и финансов, но никто и не обещал, что будет легко. Легко только зарабатывать невроз. Экспозицию можно провернуть с любым страхом, фобией или неправильной нейронной связью. Главное — соблюдать ряд простых правил. Первое. Дойти лишь до грани страха. Никакой шоковой терапии, она не работает. Второе. Каждый шаг экспозиции должен быть подкреплен дофамином. Хоть каким, даже быстрым. Шоколадки тоже можно. Третье. Экспозицию можно прервать в любой момент. Четвертое. Важно наградить себя в любом случае. Пятое. Строго запрещается ругать или обвинять себя. Шестое. Я по умолчанию умничка. А теперь вслух. Я по умолчанию умничка. Когда мне страшно, мне пять лет. Когда мне страшно, мне пять лет, и я в феврале стою в мокрых штанишках в подъезде. Каждый раз, когда мне страшно, мне 5 меня никто не защитит, меня отвергают, выгоняют, я одна. Когда очень страшно, мне 4 Мама только что влетела с маленькой мной в открытый люк на велосипеде, и она не может мне помочь у нас обеих разбиты головы, нам обеим страшно и больно. Когда мне очень страшно, я беспомощна. Когда мне холодно, мне 14, и меня снова начинает тошнить, как тогда. И так будет всегда. И так будет со всеми. Когда нам страшно, мы перестаем быть взрослыми. Именно поэтому наши страхи могут быть так иррациональны. И именно поэтому мы искренне верим, что лифт застрянет прямо в момент нашего подъема, что именно наш самолет разобьется, и именно эта простуда перерастет в смертельную пневмонию, а странная родинка окажется меланомой. Когда очень страшно, отключается рациональное мышление, и мы становимся детьми. Мы не сразу стали тревожными. Большую часть жизни мы прожили без панических атак, тревожностей и фобий, Но в раннем детстве что-то такое уже испытывали. И каждый раз в моменты страха нас будет отбрасывать туда. Так происходит со всеми, с нейротипичными, нейроотличными, травмированными и нет. Но разница в том, что обычные люди, становясь детьми в момент страха, точно знают. «Мама спасет, мир безопасен, я в порядке, мне ничего не угрожает». У нас такой роскоши нет. Переносясь даже на миг в детство, мы на уровне эмоций знаем, что мы в опасности, спасения нет, защиты нет, взрослых нет, а мы – дети, столкнувшиеся со взрослым страхом. Именно поэтому в подобные моменты нам так нужна мама или настоящий взрослый в лице партнера, врача или близкого друга. Нам пять, мы не в состоянии справиться с этим в одиночку. Парадокс еще в том, что эта пятилетняя версия нас никуда не делась. Мы построили карьеры, семьи и жизни, но она осталась. Эта маленькая эмоциональная версия нас всегда будет внутри. И имя ей – внутренний ребенок. Психолог и психиатр Эрик Берн в рамках транзакционного анализа разработал концепцию трех эго-состояний – ребенок, взрослый, и родитель. Я же предпочитаю относиться к ним как к трем частям одной личности. Я еще склоняюсь к тому, что баланс между этими состояниями или субличностями — залог жизни без тревожности. Мы взрослые, зрелые и ответственные люди. Скорее всего, мы даже умнее всех в своем окружении. Так говорят исследования. Тревожные люди очень умны, образованы и имеют огромный нереализованный потенциал и наши внутренние взрослые идеальны чего не скажешь о детях и родителях внутренние взрослые платят за коммуналку варит суп покупает билеты на самолет пьет витамины слушает эту аудиокнигу развивается и строит карьеру рожает детей заводит семью Взрослый может за час отмыть дом, выполнить план на работе, вылечить детей и мужа, у которого температура 36,7. Внутренний родитель отвечает за регуляцию эмоций, за заботу о себе, за личные границы. Он может послать мужика в метро, который нам все ноги отдавил, может отказаться ехать в бар с подругой, потому что нам нужно выспаться. внутренние родители на мой взгляд, Самая важная фигура, но с ней у тревожных людей самые большие проблемы. Его чаще всего нет, а если и есть, то совсем слабенький. Своего внутреннего родителя мы лепим из наших родительских фигур. И ожидаемо справляемся с этим плохо. И, наконец, внутренний ребенок, маленькое солнышко, отвечающее за все эмоции. Вообще за все. Мы буквально транслируем их из детского возраста. Становимся детьми, когда нам радостно, грустно, страшно или мы чем-то восхищены. Это не особенность тех, кто страдает от тревожности. Так происходит у всех. Но обычные люди, скатываясь в детскую позицию, проживают эмоции нормально, потому что в их детстве было безусловное принятие, доверие к миру и уверенность в родителях. Мы же, пугаясь, не в состоянии регулировать свои эмоции и летим в неконтролируемую панику. И ребенок, и взрослый, и родитель — это части нас. И лишь баланс этих трех субличностей приведет нас к гармонии. Не выйдет быть исключительно взрослым, наплевав на свои детские потребности — Так мы попросту превратимся в безэмоциональные машины, движимые одним только чувством вины и установкой «надо». Не получится быть ребенком. Дети не строят здоровых отношений, не зарабатывают и не в состоянии защитить себя и свои границы. И нельзя быть только родителем. Так мы получим гиперфокус на себе – разбалуем себя и, возможно, разучимся выстраивать отношения с социумом. Внутренний взрослый. Я начну с него, потому что он – самая понятная фигура. Обвешанный социальными обязанностями, внутренний взрослый тревожного человека отлично справляется с бытовыми задачами. Ведь он должен. Должен работать, опрятно выглядеть, скрывать эмоции, завести семью, получить образование. Это все то, чему нас учили в детстве. Внутренний взрослый – всего лишь набор навыков, необходимых для благополучной и полноценной жизни, ну и для последовательного движения к целям. Внутренний взрослый – это реализм и логика, спокойный анализ и объективные оценки происходящего. В состоянии внутреннего взрослого мы не руководствуемся ни страхами, ни надеждами. Взвешиваем «за» и «против», высчитываем риски и находим оптимальные решения. Это же буквально портрет каждого из нас до проявления тревожности. И вроде бы все неплохо, но у внутреннего взрослого нет возможности поддержать нас, ему плевать на эмоции, Он до посинения будет отрицать проблему с ментальным здоровьем. Он взрослый, он робот. Он отвечает и за наши социальные роли, выбирая включить детское безрассудство на вечеринке и наглухо запрятать его на важном совещании. Взрослый измеряет, сортирует, сравнивает, исследует, но ничего не чувствует. А еще он опирается на прошлый опыт, прям как амигдала. Они в паре, не позволят сесть в самолет, если там уже случился приступ паники. Взрослый не позволит спуститься в метро, но не будет оплакивать это решение, предложит альтернативу и сделает ее правильной, посадит нас в такси. Несмотря на кажущуюся заботу, взрослый не родитель. Это просто чужой дядя или незнакомая тетя, которые на нашей стороне. Но именно взрослый выдергивает нас из веселой реальности, говоря голосом критика «Ты опять ерундой прострадаешь и ничего полезного не сделаешь». Или напоминает о чем-то важном, так что нам приходится вставать посреди ночи и записывать в список важных дел, например, купить фольгу. А вот эти наши припадки – «Завтра я начинаю новую жизнь». Это тоже он. Он знает, что мы тревожимся, но пытается пробудить нас и сказать, «Эй, давай как тогда, давай как раньше». Он не знает, что мы так больше не сможем, но не оставляет попыток заставить нас. И теперь он не просто взрослый, он критик, линчеватель, газлайтер. Он привык достигать, забивать, игнорировать и много работать, и будет продолжать свои попытки вернуть нас к прежнему образу жизни криво, косо, безуспешно. Внутренний ребенок. Поначалу может казаться, что внутренний ребенок — это всего лишь травмированная детская часть и набор грустных воспоминаний из детства — Или же это уязвимая и пугливая часть нашей личности, которая сталкивается с приступами паники из-за иррациональных страхов, боится лифтов, сердечных приступов в 25 лет и рака. Но нет. Во многих отношениях ребенок – самая ценная составляющая личности, так как он вносит в нашу жизнь то, что настоящий ребенок привносит в семью – радость, изменения и очарование. В нем скрыты наши истинные желания и потребности. Внутренний ребенок — это творчество, улыбки, глупости и спонтанность. Он, как и все дети, по своей природе очень активен и имеет тесный контакт с миром. Он двигает нас вперед, пробуждая интерес к миру и жизни. Внутренний ребенок отвечает буквально за все наши эмоции. Мы радуемся, грустим, злимся, завидуем и ревнуем благодаря этой части личности. И мы делаем это прямо как тогда в детстве, один в один. Мы даже влюбляемся, как дети влюбляются в новую игрушку, мультик или макароны с сыром, и злимся, порой теряя над собой контроль, как в детстве лежа на полу магазина. И это нормально. И так должно быть, несмотря на то, что внутренний, взрослый, стыдится подобных всплесков. Внутренний ребенок — отражение наших истинных желаний. Мой внутренний ребенок уже который год мечтает о переезде в Хорватию. Я даже храню его видеообращение с прошлой поездки туда. Тогда я неожиданно для себя взяла телефон в руки и начала снимать квартиру, которая останавливалась на неделю. Вид из окна, приговаривая, «Когда решишь сдаться, помни, ради чего тебе стоит работать. Помни климат, добродушных людей, вкусную еду, архитектуру и это теплое ощущение дома. Закончи то, что должна, и переезжай сюда». Я часто просматриваю то видео, оно и правда было импульсом, его снял уж точно не взрослый, Его снимал ребенок. Мой внутренний взрослый, в попытках уберечь меня от глупых поступков, сотни раз обесценил это видео, сказав, что дом там, где тебе безопасно. Но маленькая эмоциональная версия меня верит, что однажды я стану достаточно смелой, чтобы не послушать взрослого. Маленький внутренний ребенок верит, что однажды мы все-таки будем жить там, где хотим. Он может просить не только о переезде, он может хотеть поиграть в мяч. Даже в 30 лет. Просто покидать резиновый мяч в стену. И мы ведь ему откажем. Мы отмахнемся от этой мысли, как от очередной глупостей, потому что это не принесет денег, комфорта, безопасности и благополучия. Мы будем отмахиваться от сотни подобных мыслей каждый день, пока они не стихнут совсем и внутренний ребенок не перестанет пытаться нам что-либо сказать. Наша эмоциональная часть личности замолчит, затухнет и погаснет. Мы теперь взрослые, так правильно. Внутренний ребенок сможет больше не подавать виду, когда ему чего-то хочется, но он никогда не сможет терпеть страх, незащищенность и несправедливость. Он обязательно даст об этом знать, Он разорется, не выдержав тревоги, расплачется на пике страха, вынудит удрать в момент приступа паники. Уж в этом он силен. Внутренний родитель. Мы хорошо знакомы с внутренним взрослым, мы видимся с ним каждый день. Хорошо знакомы с ребенком, именно его мы затыкаем ежедневно но мы совершенно точно не знакомы с нормальным внутренним родителем, иначе не было бы этой книги и не было бы ее слушателей. Внутренний родитель, которого нет. Это единственная фигура, которую мы лепим по образу и подобию всех родительских фигур. Мы учимся относиться к миру через них, любить себя, глядя на то, как они любят нас, формируем допустимые отношения к себе и границы. Мы вырастаем, но все родительские фигуры из детства на всю жизнь остаются с нами. Мы можем сепарироваться и даже не общаться с ними, но их голоса объединяются в наш внутренний голос, поддерживающий, критикующий, добрый и злой. Мы часто говорим себе «соберись, не ной, возьми себя в руки», Но мы бы никогда не сказали так случайному пятилетнему ребенку на улице, мы бы никогда не отчитали его за то, что ему страшно, не отрицали бы его боль и страх. Но мы грубим себе по сто раз на дню, потому что так поступали они, наши родительские фигуры, потому что именно их голоса звучат в нашей голове. Новая волна осознанных говорит «Перестаньте во всем винить родителей». Да ради Бога, но признать урон-то нужно. Не признав огромный пласт ошибок, которые они допустили в нашем воспитании, как мы их исправим? Ведь объективно только нам их исправлять. Винить мы никого не будем, но и врать себе мы перестанем. Гармоничный человек, которым мы все хотим стать, когда вырастем, Это как раз-таки тот, у кого здоровый внутренний голос, то есть внутренний родитель. Наверняка у каждого из нас есть такой знакомый, которому под силу все что угодно. Он остается устойчивым даже в самой запутанной ситуации, умеет правильно поддержать себя, не поддается панике, не шибко часто тревожится и точно знает, что можно опереться на себя и нам тоже хочется опираться на него. Его внутренний родитель сбалансирован, одновременно поддерживающий и в меру мотивирующий. Он такой по умолчанию, мама с папой отлично справились. Наши же, вероятно, не справились вовсе, поэтому внутреннего родителя нам придется слепить по новой. Мне 16, и я страдаю булимией. Перед приступами искусственного вызова рвоты, конечно же, случаются приступы компульсивного переедания. Так я наказываю себя за запретные эмоции. Так велит внутренний голос. Разозлилась? Дура. Не сдержала слез? Дура. Стерпела хамство? Дура. Опозорилась? Дура. Меня больше никто не лупит. Я выросла на две головы выше родительской фигуры, которая поднимала на меня руку, но я сама себя луплю. Я захожу на кухню и съедаю все, на что попадает глаз. Даже сахар ложкой прямо из сахарницы. В ход идут пирожки, скумбрия, компот, варенье и безвкусные галеты. Сигналом, что пора остановиться, является лишь только распирающая боль в животе. Мне больно, мне стыдно, я достаточно себя наказала. Каким бы набитым ни был живот, в него всегда войдет пол-литра воды, чтобы было проще вызвать рвоту. С разорванными в клочья от напряжения сосудами в глазах, потная, воняющая скумбрией, я плачу прямо над унитазом. Я наказала себя. Но ненависть к себе только усилилась. Я буду наказывать себя таким образом еще больше десяти лет, пока, наконец, внутренний родитель, говорящий голосом моей мамы, не заговорит моим собственным. Пока, наконец, мне можно будет себя ни за что не наказывать. Пока, наконец, мне не за что будет себя наказывать. И можно будет быть дурой. Ни от чего в мире нет волшебной таблетки — но от ненависти к себе она есть. Фото маленькой меня лежит под прозрачным чехлом телефона. На этом фото мне два года, и я на дне рождения задуваю свечи на ореховом торте. Фото, на котором мне шесть, и меня провожают в первый класс соседские девчонки, бабушка и собачка Жулька, и висит на зеркале ванной. Изображение, где мне девять месяцев, меня держит на руках молодая мама, а я выгляжу довольно крупной для такого маленького ребенка, стоит на полке в моей спальне. Каждый раз, когда в моей голове несется мысль «Ах, ты дура, опять накосячила!» я переворачиваю телефон и спрашиваю себя «Ты правда хочешь поругать двухлетку? Ты правда хочешь наказать ее?» Каждый день я натыкаюсь на фото маленькой себя, И понимаю, что ей 30 лет назад не повезло с мамой. Но ей повезло со мной. Я ее мама. Я своя мама. И я себя не обижу. И мне, и этой малышке можно ошибаться, совершать глупости, быть собой, быть дурочкой, быть хорошей и плохой. Нам с ней можно просто быть, не наказывая себя за это. И этот контакт между маленькой и большой мной станет билетом в жизнь без тревожного расстройства. Внутренний ребенок как способ саморегуляции. Из всех трех субличностей проще всего визуализировать именно ребенка. Достаточно вспомнить себя в детстве или представить одно из детских фото. Это грань личности – самое понятное и осязаемое, что ли? Она же самая важе, и она же приведет к гармонии. В моменты, когда нам очень страшно, мы не понимаем взрослых слов. мы буквально становимся детьми, которых пытается успокоить деструктивный родитель, тот самый, который нас и погрузил в иррациональный страх. Мы не слышим, что нам говорят, не воспринимаем якобы успокаивающих фраз, особенно холодных и раздражительных. И тут возникает тупик. Мы одновременно родитель и ребенок. Мы одновременно напуганы и пытаемся успокоиться. Ничего не выйдет. Никогда не получалось и не будет получаться. Ребенок не верит родителю, ведь сегодня родитель говорит «все будет хорошо, я на твоей стороне», а завтра этот же родитель вынуждает делать то, чего не хочется, то, что ввергает в шок страх и панику. Никогда одна часть личности не поверит другой, пока та не перестанет врать и требовать. Отсюда вытекает необходимость полностью пересмотреть свою жизнь. Мы можем насиловать себя ровно до тех пор, пока внутренний ребенок, то есть самая чувственная и уязвимая часть личности, это позволяет, пока у нее есть достаточно ресурсов, чтобы это вынести. Мы можем ходить на нелюбимую работу, можем позволять над нами подшучивать, можем разрешать людям неуважительно к нам относиться, мы можем смешать себя и свою жизнь с грязью, но о какой гармонии тогда может идти речь? Разве тревожность в таком случае — немалая расплата за нелюбовь к себе?» Как насчет того, чтобы положить руку на грудь и представить, что там внутри живет маленькая версия каждого из нас? Маленький уязвимый ребенок, который никогда не был защищен, не был достаточно любим и принят. Как насчет того, чтобы сказать вслух «Я люблю тебя!» «Ты — это я!» «Ты — мои истинные желания и потребности!» «Идеальная, настоящая версия меня!» «И я тебя принимаю!» Я буду тебя защищать. Теперь я твой родитель. Никто и никогда не посмеет тебя обидеть. Никто не закроет тебе рот. Никто не отмахнется от тебя. Ты — самое ценное, что есть во мне. Ты — это я. Я люблю тебя. А значит, я люблю себя. А теперь можно положить правую ладонь на левую щеку а левую ладонь на правую щеку и погладить себя по щекам. Лицо окажется таким маленьким, а прикосновение родительскими. Вот так, скрестив руки, мы можем прикоснуться к себе маленьким. Также можно обнимать себя за плечи или гладить по коленям. Можно, наконец, дать себе то, чего никогда не было — безусловное принятие и любовь. «Я знаю, как сложно любить своего внутреннего ребёнка, потому что это не просто ребёнок, это буквально мы, только маленькие, а нас никто не учил любить себя». Внутренние дети могут быть раздражающими и иногда даже недостойными любви, но, эй, если этого малыша не смог полюбить тот родитель, это не значит, что его не за что любить». И если бы эти маленькие создания не прошли через страх, отвержение, ни любовь и неприятие не выросли бы сильные, умелые, адаптивные мы. Они приняли весь удар на себя. Их есть за что любить. Маленькая двенадцатилетняя я была довольно противоречивой фигурой, и как же сложно было нам подружиться. Она не верила взрослым, она не верила во взрослых. С самого детства она уяснила. «Никто не спасет, никто не поможет, они засмеют». Взрослые и правда смеялись над ней. Маленькая Наська носила черно-белые гетры в полоску, ярко-красную юбку в клеточку, свитер цвета фуксии с кислотно-салатовой вышивкой. Она отвлекала внимание одеждой. «Людям в ее окружении только дай за что-то зацепиться», Уж пусть это будет одежда, чем внутренний мир насмешки над внешним видом не так больно ранят. Эту колючую версию меня было сложно полюбить и сложно принять. Но правда, маленькая Наська, я все еще бы хотела такого ребенка, как ты. Я бы никогда не позволила никому над тобой смеяться. Я бы одевалась так же. Я бы научила тебя плевать на мнение окружающих, я бы не пыталась тебя изменить и обнимала бы каждый день я бы позволила тебе просто жить я бы защитила тебя я бы стала тебе отличной мамой и я ею стала наши внутренние дети уже давно бы перешли на ты может и нам стоит твой внутренний ребенок это ты ты без масок без социальных рамок без а что если без А что скажут люди? Внутренний ребенок — чистое желания. Ты их все еще помнишь? Тревожные люди очень адаптивны. Мы можем подстроиться под самых противных людей и даже под невыносимые обстоятельства. Я помню, как гордилась тем, что я, как таракан, везде выживу. И быть всю жизнь тараканом звучало очень правильно. Не высовываться, угождать, терпеть — подстраиваться. Жизнь динозавров не была сладкой. Они исчезли, но, блин, они прожили свою динозавровую жизнь большими, яркими, неудобными и красивыми. Я не хочу быть тараканом. Я хочу быть динозавром. И вот мы полжизни терпели дискомфорт, наступая себе на горло. Он заключался в том, что мы ходили на работу, на которой нас гнобили, но зато платили. Мы дружили с крайне токсичными подругами, которых мы переросли, но зато мы не были одиноки. Угождали близким, наступая себе на горло, но зато оставались хорошими людьми. Мы находились в бестолковых отношениях, но зато в финансовой безопасности. Мы полжизни терпели. На пороге тревожного расстройства внутренний ребенок всегда пытается докричаться. Он привлекает твое внимание, пытается остановить тебя, направить, сказать «Эй, с нами так нельзя, мы не будем угождать и подчиняться, у нас другие планы на жизнь, остановись, куда тебя несет?» Я точно знаю, что твой внутренний ребенок тебе намекал, но не был услышан. Это выглядело как приступ тревожности или как внезапное упрямство перед выходом из дома по делам, который делать не хотелось, но его никто не послушал. Больше нет опции не послушать внутреннего ребенка. Больше нет варианта не услышать себя. Порой нам, правда, стоит не сходить разок на работу, чтобы не выгореть. Порой стоит надеть футболку, пивозавр, просто потому что приспичило, купить себе лего или съесть целый шоколадный торт без повода, покрасить волосы в синий или внезапно улететь на Байкал. Так можно, если тебе этого хочется. Если ему этого хочется. Ему может также хотеться бросить работу в банке и стать тревел-блогером. Не потому, что это детская прихоть или мечта, а потому, что твой внутренний ребенок лучше тебя знает, как будет лучше. Знает, что у тебя есть все ресурсы для реализации этого. Однажды мой внутренний ребенок Вынудил меня послать того, кого не стоило, но, Господи, как же круто это изменило мою жизнь. Достаточно просто слышать его, просто слышать себя и свои желания, не задвигать их и не забивать на них. Исполнять хотя бы часть, договариваться с собой, искать компромисс, и тогда ему не придется включать тревожность, чтобы быть услышанным. Ни один из нас не отправил бы напуганную пятилетку в холодный подъезд, не отмахнулся бы от криков о помощи, не вынудил бы идти на работу с температурой. Мы бы так не поступили с ребенком, поэтому и с собой не стоит. Не нужно насиловать себя, вынуждать делать то, что якобы принято и якобы нужно. Не нужно смущенно улыбаться в ответ на замечание о лишнем весе и уходить от ответа на вопрос — А когда за детками? Не стоит обманывать, игнорировать и мучить себя, затыкать себе рот. Мы не поступаем так с детьми и не поступим и с собой. Аминь. Часть третья. Спаси себя сам. Мне очень нравится сравнение взрослых нас с детьми, потому что в момент сильного страха, тревоги, паники или банального дискомфорта мы суетимся, расстраиваемся, плачем и требуем, чтобы это как можно скорее прекратилось. Взрослые люди, профессора, руководители, учителя, врачи, водители и пилоты, сотрудники заводов, важные дяди и тети в костюмах перед лицом страха вмиг становятся маленькими и беззащитными. Взрослым дядям и тетям становится нужен еще кто-то более взрослый, что делает нас уязвимыми. А когда уязвимость выглядела безопасно? Так мы становимся зависимыми. Если повезет и отношения с родителями доверительные, мы начинаем нуждаться в них, ставя крест на эмоциональной сепарации. Ведь мама и папа – те самые настоящие взрослые. Даже если им под 70, даже если они уже сами дети, даже если мы им нужней. Ну, а если на родителя никак не опереться, напуганные мы бежим прятаться под мышкой своего партнера. Он ближе всех, он стабилен, он поможет, он должен. Редко какой партнер откажет в помощи. Сначала будет пугаться сам, а позже станет воспринимать, Наши беспричинные приступы страха без эмоций со временем незаметно отмахнется от них, а там, не за горами и раздражение, и, о ужас, пренебрежение. Но, как бы то ни было, он станет аппаратом ИВЛ. Мне 29. Пережив десяток никак не связанных между собой панических атак в совершенно разных местах, при разных обстоятельствах, на глазах разных людей, Я медленно погружаюсь в перманентную тревожность. Она ложится на меня всем весом, стоит лишь открыть глаза. Она обвивает мою шею, давит на горло, кружит меня, разгоняет пульс каждый божий день без единой причины. Шепчет на ухо. А что, если ты выпрыгнешь в окно? А что, если оторвется тромб? А что, если у тебя прямо сейчас инфаркт? Я перехожу на удаленную работу в момент, когда уже просто не могу выйти из дома. Когда моя рука практически синяя от постоянного использования тонометра. Когда друзья уже списали меня со счетов. Я закрываю плотные шторы и держусь подальше от окон, потому что лишь один взгляд на улицу вызывает животный ужас. Так начинается агорафобия. Если по-простому, это страх толпы. Если углубиться... Это страх оказаться среди большого скопления людей. Страх того, что осудят, засмеют, нападут, что я упаду, попаду под машину, мне на голову упадет кирпич. Это страх жить. Одновременно неистовое желание жить и ужас перед самой жизнью. Так я существую полгода, ежедневно общаясь с психологами онлайн — которые рекомендуют представить тревогу в виде воздушного шара и отпустить в небо. Что ж, пока в небо хочется отпустить только себя. Никто из окружения не знает о моем тревожном расстройстве. Все убеждены, что у меня поехала крыша. Никто не может мне помочь. Я одна. Как тогда у мыса Афродиты. Я одна. И только я должна как-то себе помочь. В тот период я поглощала тонны информации. Рыща по всему интернету, я переводила исследования американских психотерапевтов и нейробиологов и изучала своего врага. И изучила. Я стала лучшим теоретиком, который готов пожертвовать жизнью, лишь бы не переходить к практике. В какой-то момент нужно было идти в страх. Выходить из дома. Но как? На одной чаше весов лежала жизнь в заперти, а на другой — мой самый большой страх. И каждый день я выбирала первое, лишь бы не столкнуться со вторым. Мне все еще 29 Через неделю день рождения моего мужа, того самого, который прошел все стадии от страха за меня до пренебрежения, хоть я этого и не замечаю. Я прошу его сходить со мной на почту, забрать его подарок. Он интересуется, не могла бы я сходить сама. Он знает, что не могла бы. И я знаю, что он это знает. Я повторяю просьбу еще раз и вижу в его глазах то, чего не хотела, не ожидала, но что должна была увидеть. Он относится ко мне пренебрежительно, снисходительно. Я от него завишу. Я. Я завишу. Работающая с 16 лет, стремящаяся к самостоятельности и независимости, я завишу от другого человека. Он встает с дивана, тянется за футболкой и говорит, «Ну, пошли. Пошли. Конечно, пошлю. Я тебя. Никто не будет так на меня смотреть. Даже если я на дне, даже если я разорвана в клочья» Никто не будет так на меня смотреть. На следующий день я заберу этот подарок, подарю его себе за старание, а потом в одиночку поеду на метро в центр пить вино. Одна. Как взрослая. Будто я в порядке. Я помню, когда ехала от дома до метро профсоюзная на такси, и все эти семь минут в машине я не знала, как поступить спуститься в подземку и, гарантированно, словить приступ паники или ехать до центра в такси, но тогда водителю придется меня развлекать и отвлекать, иначе желание открыть дверь машины и выскочить на ходу может взять верх. По крайней мере, тревожность так говорила. Я вышла из такси, что означало «я свой выбор сделала». Я преодолела шесть ступенек вниз, когда почувствовала аромат метро. Ох, с ним ничего не сравнится!» Метро пахнет рельсами, маслом, грустными людьми, бабушками и студентами, всеми известными парфюмами разом. Метро пахнет мечтами, разбитыми сердцами и усталостью. Метро пахнет криозотом. Его используют для защиты деревянных шпал от гниения и разрушения, а когда поезда, проносясь мимо, выдавливают воздух из тоннеля на платформу, Запах криозота разносится по всей станции. Мои панические атаки в метро пахнут криозотом. Я спускаюсь на станцию, и все вокруг говорит, «Сейчас тебя сломает». Мы становимся высокочувствительными людьми с наступлением тревожного расстройства, поэтому каждый звук ударяет со всей дури по ушам, запахи прожигают нос, а глаза, ослепленные лампами, не поспевают за картинками. Все смешивается в одну кучу, имя которой — паническая атака. Дыхание учащается, психика говорит. Кто куда, а я слетела. Ладони потеют, ноги подкашиваются, а мозг предупреждает. Сейчас как заору? Я просидела в заперти шесть месяцев. Господи, меня сейчас и птица напугает не то что метро в час пик. Дыши, назичка, дыши. «В обморок ты упасть не сможешь, в тебе слишком много адреналина. Бегать и кричать не начнешь. Самоконтроль. Это суперсила тревожников. Сердце выдерживает, и не такое. Дыши, назичка, просто дыши. Первый поезд, направляющийся в центр, уезжает без меня. Второй тоже. Третий и четвертый за ними. Я стою, как вкопанная на станции метро, умоляя себя развернуться и побежать со скоростью света домой, но нельзя. Дома ко мне относятся, как к немощной дуре, и я туда не вернусь, пока не преодолею себя. «Нази, нам буквально нечего терять», — говорю я себе и делаю шаг в вагон метро. Через секунду после закрытия дверей я об этом жалею. Мысли ураганом проносятся в голове, глаза ищут стоп-кран, Руки готовы открывать двери прямо на ходу, но я стою. Спокойненько стою. На меня никто не смотрит. Никто не бросается на помощь, не вызывает скорую. Никто не замечает ада, через который я иду. А есть ли он? Через две минуты двери открываются, я на одну станцию ближе к цели но я выхожу из вагона с твердым желанием вызвать такси и уехать домой. Я его не вызываю, а захожу в следующий поезд. Потихоньку разум проясняется, рациональная часть меня становится уверенней, спокойней. Я прошла через ад и не умерла. Значит, все будет хорошо и дальше. О нет, чуда не будет. Шоковая терапия с тревожными людьми не работает. Этот день отымеет меня по полной. Я выхожу на каждой второй станции отдышаться. А когда доезжаю до запланированного места, меня накрывает дереализация. Весь вечер я играю роль нормального человека, который всего лишь говорит по телефону с мамой. Она понимает, что я не просто так ей звоню, но стойко держится, делая вид, что все нормально. В тот день я впервые справляюсь со своей тревожностью. Я понимаю, что метро меня не убьет, паническая атака и дереализация тоже. В тот день я пойму, что, в принципе, так можно жить. С трудом, с ужасом в глазах, но все-таки жить. Я не помню, как вернулась домой, но помню глаза Макса, когда я рассказала ему, где была и как туда добралась. Помню, как он удивился. Никто не смеет относиться ко мне снисходительно. И он больше никогда так себя не вел. В тот день я твердо решила, что пройду через ад, не держа никого за руку. Мамы, друзья и партнеры — это здорово. Мы социальные существа, нам правда стоит чем-то заниматься вместе, нам правда можно просить о помощи, это не стыдно. Но давай мы не будем зависеть от кого-то. Я научу, как надо. Я покажу, как пройти через это и справиться. Я же справилась. А мы с тобой почти одинаковые Мы справимся вместе, я обещаю. И никто не посмотрит на тебя взглядом, полным жалости и пренебрежения. Тревожность. Твоя остановочка. Выходим. Если ты слушаешь эту аудиокнигу, то совершенно точно не ожидаешь в ней услышать банальные техники самопомощи в виде подсчета предметов, потому что мы все через это проходили и работали эти техники ровно до тех пор, пока мы не осознали, что тревожность — нечто большее, чем просто всплеск эмоций, от которого можно отвлечься. Здесь не будет того, что можно нагуглить. Мы уже не новички, которые верят в ВСД, и ради все пройдет. Мы выберем другой путь. Это глава обучающая. Это значит, что тебе стоит завести самый красивый блокнот для саморефлексии и самоанализа. Мы попробуем отыскать то, что поможет именно тебе справляться с тревожностью. Как бы мы ни были похожи, травмы у нас разные, и помогут нам разные вещи. По сути, все известные техники купирования приступа тревожности и панической атаки направлены либо на регуляцию дыхания, либо на отвлечение, либо на снижение стресса в долгосрочной перспективе. И я сильно против техник, которые отвлекают. Да, это может сработать, Но это как отвернуть голову от горящего дома, делая вид, что его нет, огня и дыма нет, и у жильцов все в порядке. А пожар есть, прямо в тебе есть. Этот тлеющий уголек мы носим в груди постоянно, и стоит дать ему немного воздуха, как он спалит всё на своем пути. Он есть, симптомы есть, тревожность есть, и мы от нее не отвернёмся мы ее потушим. Ну, либо научимся с ней жить, что тоже неплохо. У кого еще в груди персональный огненный дракон? Дыхание. Даже если у тебя нет загонов по дыханию, и ты не боишься задохнуться, тебе все же стоит изучить эту тему, потому что правильное дыхание — настоящая волшебная таблетка, ей-богу. Во-первых, дыхание – единственная из жизненно важных функций, которую можно проконтролировать, что само по себе звучит потрясающе для людей, стремящихся к контролю во всем. Во-вторых, с помощью дыхания мы можем снижать частоту пульса, в-третьих, избавляться от гипервентиляции и ощущения удушья, ну а в-четвертых, успокаиваться. Дыхательные техники «Друзья». Начнем с них. В зависимости от объема легких и стажа курения, тебе предстоит опытным путем отыскать свою дыхательную технику. Но суть одна. Вдох должен быть короче выдоха. Мы должны выдохнуть как можно больше кислорода, чтобы сравнять уровень углекислого газа. Когда мы в состоянии стресса, он нам нужнее, чем кислород. Он успокаивает, в то время как кислород нас раззадоривает. Сделай медленный глубокий вдох через нос, считая до трех. Он должен быть действительно медленным, чтобы у тебя была возможность почувствовать, как поток воздуха пробирается через волосики в носу. Задержи дыхание буквально на секунду и, считая до 5 выдохни через рот, свернув губы в трубочку. Продолжай так дышать и положи руку на грудь. Чувствуй, как поднимается грудная клетка с вдохом и опускается с выдохом. Поначалу это может даваться с трудом, все-таки мы выдыхаем больше, чем вдыхаем. Может даже появиться легкое ощущение нехватки воздуха, что означает «ты на верном пути скоро почувствуешь расслабление». Техника дыхания 3 на 5 снижает пульс и успокаивает. А если удастся сфокусироваться на волосках в носу и вздымающейся груди, то еще и отвлечешься от дурацких мыслей. Эта техника стоит того, чтобы быть отточенной. Нужно практиковать ее множество раз. Так в момент приступа страха ты автоматически начнешь правильно дышать, и приступ закончится быстрее. Если тебе комфортно вдыхать, считая до четырех вместо трех, окей, важно только, чтобы выдох всегда был длинней вдоха. Чем он длинней, тем быстрее отступит приступ. Мне 30. Я заканчиваю учебу в Британке. За год до этого наш большой курс 30-летних студентов, пришедших за вторым, а то и третьим высшим, разделили на команды. Мы, будущие маркетологи, должны были поднять с колен свои проекты. У меня потрясающая команда, правда, мне кажется, что они сотню раз пожалели, что взяли меня. И я пропускаю лекции, разворачиваюсь и ухожу прямо посреди занятия. И я похоронила четверых бабушек, все мои родные ломали ноги, а критические дни у меня каждую неделю». Я постоянно вру, потому что мне стыдно признаться, что поездки в такси пугают, удаленность от дома приводит в ужас, а на каждой лекции я думаю о том, как бы успеть добежать до туалета. Я вру, чтобы не признаваться им в тревожном расстройстве. В прошлой жизни я, видимо, была хорошим человеком, потому что сейчас меня окружают потрясающие люди, за исключением парочки нарциссов, конечно. Члены моей команды все видели и понимали. Понятное дело, они не догадывались о панических атаках, но подозревали, что со мной что-то не так. Они взяли всю работу на себя, оставив мне только креативные задачи, не требующие моего присутствия. В тот год мы победили. Наш проект, над которым еще год назад все смеялись, Взял первое место практически во всех номинациях. И это при том, что в команде была я. Нас было шестеро. Яся, Катя, Оля, Алина, я и моя тревожность. И мы победили. Мне 30. Панические атаки в самом разгаре, и я готовлюсь выйти на сцену и защищать наш проект. На меня будет смотреть 800 глаз, и как минимум 100 из них принадлежат людям, перед которыми я блею. Это предприниматели, именитые маркетологи и профессора. До выступления 10 минут. За эти 10 минут может произойти что угодно. Паническая атака, например. И она происходит. До выступления 9 минут, а я, как кит, выброшенный на берег, дезориентированно, задыхаюсь, ищу глазами дверь, в глазах темнеет, меня начинает трясти. Это все-таки случилось. Через восемь минут я должна быть на сцене. У меня нет ни малейшего права подвести команду. Они тянули меня весь год, сделав ставку на то, что на финальном выступлении моя харизма сыграет нам на руку. Я теряю надежду, эту самую харизму, Почву под ногами и будто бы сознание. До выступления семь минут. И вот я начинаю дышать. Три секунды вдоха, пять выдоха. Дыхание сбивается, мне плохо, и я продолжаю следить за временем, оно тает на глазах. Я не успею, я не приведу себя и дыхание в норму, блин, я даже заговорить не смогу на сцене. Яся, капитан нашей команды, говорит, что пора потихоньку идти. Мы пробираемся сквозь ряды усталых студентов, преподавателей и зевак. Я знаю, что не восстановлю дыхание за оставшиеся пять минут. Тревожность, страх и паника накрывают меня с головой, я практически ничего не вижу, зрение расплывается, мир становится заблюренным. И вдруг я вижу его свое спасение. Господи, сам принц на белом коне. Как же ты вовремя? Я точно знаю, что с тобой делать. Я точно знаю, как ты мне поможешь. Весь мятый и в жирных пятнах он смотрит прямо на меня. Я опускаюсь перед ним на колени и, под взгляды изумленной публики, поднимаю его. Я поднимаю чей-то бумажный пакет из бургер кинга и прислоняю его к губам. В нос мне бьет запах мокрой бумаги и мяса, а взгляды прожигают кожу. За 4 минуты до начала выступления я дышу в грязный бумажный пакет. И это срабатывает лучше дыхательной техники. У меня было всего 10 минут, я бы не успела. Бумажный пакет, желательно свежий. Правда, неплохая альтернатива дыхательным техникам. Мы не йоги, не мастера по дыханию, мы не преисполнились в познании, у нас может не получаться. В моменты, когда время поджимает, а мозг сказал всем пока, ты можешь просто не вспомнить, что именно нужно сворачивать в трубочку и как правильно считать. Пусть бумажный пакетик и элементы хранительного поведения, но а кто, кроме нас, будет нас охранять? Саморегуляция. К охранительному поведению относится много всего разного. Таблетка валидола, срок годности которой истек аж в 2020 году, и ампула преднизолона, купленная, чтобы защитить от анафилактического шока, которого никогда не было, и поиск ближайших больниц, и просьбы сходить с тобой по делам, И СМС-сообщения, отправленные близким, «Я сегодня еду на реснички», адрес Вавилова, 45. Охранительное поведение — это ответ на вопрос «А вдруг?». Это попытка предсказать будущее, оградить себя от панической атаки в лучшем случае и от страшного происшествия в худшем. Охранительное поведение — невидимый костыль, на который опираются тревожные люди. Психологи рекомендуют с этим завязывать, но что случится, если отобрать костыль у Хромова? Его нога волшебным образом исцелится, и он пойдет по воде? Он рухнет. Да, со временем в слезах, соплях и синяках он будет вынужден подняться и поскакать сначала на одной ноге, а затем начать использовать вторую. Но это если наш Хромой невероятно замотивированный человек. А что, если нет? А что, если упав, он, растерзанный паническими атаками и страхами, скажет, «Да, Господи, нет сил моих больше, я буду лежать!» Что тогда? Костыль уже не кажется такой плохой идеей. Костыль — не инвалидная коляска, с ним не расслабишься, мышцы не атрофируются, а со временем все наладится. Костыль при сломанной ноге — друг, — Инвалидная коляска — слегка перебор. Давай попробуем подобрать тебе твой временный костыль, а коляску оставим для тех, кому она нужнее. Подросткам я каждый раз загадывала одно желание. Я хочу быть независима от обстоятельств. Это виделось мне как суперсила, с помощью которой я влияю на природу, людей, жизнь и даже смерть. Уже тогда мне хотелось все на свете контролировать, чтобы никто не мог и ничто не могло повлиять на меня, чтобы я была в домике. Для нас тревожных мир — опасное место, и нам очень хочется хоть немного его контролировать, чтобы сделать более безопасным. И вот мы принимаемся за мышиную возню. Все начинается с тщательного продумывания поездок и путешествий, Мы точно знаем, как добраться из аэропорта до отеля. У нас заранее установлена местная электронная сим-карта. Мы продумываем, где и сколько денег нужно обменять на местную валюту. Куда нужно сходить, чтобы посмотреть, что поесть. У нас буквально скачаны все возможные оффлайн-карты и прочерчены любые маршруты. Засыпая ночами в отеле... Мы точно знаем, что будем делать завтра. Мне 27. У меня пока нет перманентной тревожности и диагноза, но я уже боюсь летать до такой степени, что в теории смогла бы посадить самолет в случае чего. За неделю до каждого полета я гуглю модель и бортовой номер самолета, изучаю статистику крушений и взахлеб смотрю документальные фильмы про авиакатастрофы. Я боюсь летать настолько, что напиваюсь уже в аэропорту. Таможенник спрашивает, сколько наличных вы везете? А я, пошатываясь, вспоминаю, что не купила ни единого еврика и лечу в Германию без наличных. «Ой», — икая говорю я, — «а можно я быстро сбегаю до обменника?» «Уже поздно», — говорит он. «Вам потом снова проходить досмотр». «Что ж, лечу на авось». Карта-то работает. Мой самолет попадает в стандартную турбулентность или, как потом я расскажу своим друзьям, мы чуть не упали. Я запиваю страх бесплатным вином Люфтганзы и прилетаю во Франкфурт, совершенно окосевшая. Мне 27. У меня еще нет тревожного расстройства, как и планов. Нет маршрута до отеля, нет наличных. Я не знаю ближайшей больницы и понятия не имею, что буду делать. Когда-то я жила в этом городе, разберусь, думаю я, сидя на автобусной остановке недалеко от аэропорта. Как я разберусь без наличных, никто не знает. Это была прекрасная поездка. Ноль планов, ноль ожиданий, куча встреч со старыми и новыми друзьями, ночи без сна завтраки брецелями и пивом. Господи, я даже перед тусовкой трижды перекрашивала волосы в душе отеля, потому что нужный оттенок никак не подбирался и ни разу не задумалась об отёке Квинке. Это была последняя поездка, в которую съездила настоящая я. Это был последний раз, когда я видела своих немецких друзей. Через год от меня не осталось ни следа, Тревожность стерла меня в порошок. Во всех последующих поездках я точно знала, куда мне пойти, что делать в той или иной ситуации. Я всегда покупала страховку, возила с собой аптечку, засыпала не позже 11 и держала под рукой запас воды. Так начинается охранительное поведение. Мы изо всех сил стремимся держать мир под контролем, чтобы он никак нас не обидел, Мы жаждем гарантий, мы должны все предусмотреть, чтобы не было больно и страшно. Мы должны все отконтролировать. И это чистой воды мышиная возня. Миру глубоко плевать, что мы там возимся, у него для нас всегда свой сценарий. И так формируется ошибка мышления тревожных людей, иллюзия контроля. Контроля нет, его невозможно достичь, есть лишь иллюзия. Самая проконтролированная в мире — авиация. Буквально десятки умов, сотни систем проверяют и следят за безопасностью наших полетов. И что, кому-то из нас от этого легче? Кто-то из нас выдыхает спокойно, оказавшись на борту самолета? Вот же тот самый контроль, которого мы жаждем. Мы тратим неимоверное количество сил на попытки оградить себя от непредвиденных ситуаций. И да, это работает, мы действительно ограждаем себя. От жизни. Мы не даем ей случиться. Ей остается только просачиваться сквозь бетонные границы предсказуемости, которые мы строим ценой своего покоя. Мы боимся не пострадать, а жить». «Даже если весь мир завтра начнет плясать под твою дудку, тебе этого не будет достаточно, твой взор устремится к контролю над собой. А что, если я прыгну с моста? Или, а что, если меня накроет паника? И вот это как раз ты можешь контролировать. Ты не можешь повлиять на мир, но ты можешь повлиять на себя. А ты, по правде говоря, уже целый мир». Нужно лишь принять одно решение, выучить одно слово — саморегуляция. Как мы уже знаем, рациональное мышление наглухо отключается в момент страха и стресса, обнажая напуганную пятилетку в мокрых штанишках. Она маленькая, она не знает, как себя успокоить. Ее взрослая версия тоже не шибко полезна в момент страха. Ее просто нет. Поэтому, пока взрослая часть тебя слушает эту аудиокнигу, давай договоримся, чтобы больше не оставлять ребенка лицом к лицу с его страхами. Давай займемся правильным охранительным поведением. Давай смастерим тебе костыль. В когнитивно-поведенческой терапии это называется копинг-картами. и Я же предпочитаю говорить «карточки саморегуляции». Это заранее подготовленный текст, аудио или видеозапись в зависимости от того, как ты лучше воспринимаешь информацию. Это послание от взрослой и рациональной версии тебя к маленькой и напуганной. Шпаргалка, способная успокоить твоего внутреннего паникующего ребенка. Костыль, который поможет тебе не пересесть в инвалидную коляску, не звонить маме и не вызывать партнера с работы. Это твой способ спасать себя самостоятельно. Карточки саморегуляции – подготовленный текст, который нужно прочесть, желательно вслух и перед зеркалом, в момент приступа страха или тревоги, чтобы вернуть себе рациональное мышление. Подобные карточки могут быть написаны на любые темы, в зависимости от того, что с тобой случается чаще. Помни, в момент паники – Не ты будешь читать карточку, ее будет читать пятилетний ребенок. Ему нельзя врать, и не стоит грузить его сложными терминами. Он маленький и напуганный. Свою первую карточку саморегуляции я начала с таких слов. «Привет, моя маленькая! Я знаю, что тебе страшно». Я знала, что такое может случиться, и написала тебе послание. «Маленькая ты и взрослая я» Сейчас совсем справимся. Когда меня накрыл очередной приступ паники, я дрожащими руками залезла в телефон и, борясь с желанием вызвать МЧС, открыла этот текст. Слезы потекли по моим щекам уже на пятой строчке. Я позаботилась о себе. Я это предвидела. Со мной происходит ровно то, о чем говорится в карточке. Такое уже случалось, значит, Я в порядке. В моем послании себе было написано следующее. Тебе сейчас хочется кому-то позвонить, убежать, спрятаться, а может, даже вызвать скорую. Тебе сейчас пять лет. Эмоционально ты маленький ребенок, напуганный и уязвимый. Начни правильно дышать и продолжай читать. Я рядом. Ничего плохого с тобой не случится, я обещаю, Это просто паническая атака. Она страшная и неприятная. Она много врет, навязывает тебе кучу страхов и запускает разные симптомы в твоем теле. Но она не в состоянии причинить тебе вред. «Малышка, с нами много раз такое случалось, и мы ни разу не умирали». Прочти вслух то, что я написала ниже. «Мне сейчас очень страшно. Это нормальное ощущение». Страшно бывает многим и часто. Мне страшно, но я смогу это пережить. То, что со мной сейчас происходит — простая паническая атака. Каждый день миллионы людей проживают подобное, да и мне приходилось не раз с этим сталкиваться. Я проживаю сильнейший страх и выброс адреналина. Но это состояние мне не навредит. Я чувствую растерянность, беззащитность и уязвимость, но это лишь ощущение. Ни одна паническая атака никого никогда не убила. Она страшная, но абсолютно безопасная. Эта дура может запереть меня дома, отменить мои планы, ограничить мою жизнь. Но, эй, я тут командир. Я могу продолжить жить, даже находясь в состоянии панической атаки. Даже в таком состоянии я могу действовать на автопилоте. Правильное дыхание совсем скоро нормализует мой пульс, я продушусь, поплачу, успокоюсь и пойду дальше. Я не позволю этому состоянию влиять на мою жизнь. Это просто паническая атака. Это всего лишь паническая атака. Обычная дурацкая паническая собака. Я ее не боюсь». Я совладаю с ней. Я смогу отвлечься, даже заговорю с незнакомыми людьми, сделаю несколько звонков на отвлеченные темы, умоюсь прохладной водой, посижу, подышу и пойду дальше. Я в порядке. Продолжай дышать, малышка. Ты в полной безопасности. Мир не меняется в зависимости от твоего состояния. Сейчас тебе лишь кажется, что ты в опасности — «Малыш, тебе это только кажется. Так адреналин влияет на твое мышление. Обними себя за плечики, погладь по щекам. Ты справишься. Она не сломает твою жизнь. Ты пойдешь дальше. Криво, косо, не идеально, но ты пойдешь. Я рядом. Я большая и взрослая. Я знаю, о чем говорю» когда я впервые дочитала свою карточку саморегуляции, то почувствовала, как чьи-то большие руки обнимают меня, но это уже была не мама и не Макс, это была сама я. Я сама себя спасла. Кажется, мне больше никто не нужен для этого. Этот инструмент прекрасен тем, что мы учимся полагаться на себя. Мы рассчитываем и опираемся на себя, Мы сами себе костыль. Вот оно, правильное охранительное поведение. Такие карточки могут быть написаны на любые темы, от внезапной тревожности до обострения фобии. У меня их было десять. Я покажу тебе еще парочку в обмен на обещание написать свои собственные. Никто лучше тебя не знает, твоего внутреннего ребенка, никто кроме тебя не подберет нужных слов. Карточка саморегуляции при страхе упасть в обморок. Привет, малыш. Очень страшно тебе, да? Будет здорово, если ты себе в этом признаешься. Страх — это не стыдно. А еще у меня есть хорошая новость. Если тебе сейчас страшно, в обморок ты не упадешь. Адреналин не позволит этому случиться, даже если тебе кажется, что ты уже почти в отключке. Страх упасть в обморок — Один из самых распространенных у таких, как мы. Почти все тревожные люди испытывают такие ощущения каждый день. Так что это почти норма. Слышишь, малыш? Это норма. Прочти вслух то, что я написала для тебя. Обещаю, тебе станет легче. Я рядышком. Мне сейчас очень страшно, и я чувствую свою уязвимость и беспомощность. Все потому, что в момент страха я невольно подаюсь эмоциям, а эмоции я транслирую из детского возраста. Я сейчас напуганный ребенок, которому кажется, что обморок может случиться, но это совсем не так. Моя взрослая рациональная часть личности знает, что нет предпосылок для потери сознания, а моя эмоциональная часть просто напугана. Я не упаду, Надпочечники уже выбросили адреналин в мою кровь. Я могу это заметить по легкой дрожи в руках, учащенному пульсу и чувству страха. А значит, обморок мне не светит. Пока мне страшно, я в режиме выживания. Обморок в план выживания не входит. Первое, что я сделаю, разрешу себе упасть. Да, я знаю, что этого не произойдет. Но я разрешаю себе это сделать. Я разрешаю себе поваляться в отключке, потому что знаю, что в среднем обморок длится около двух минут. Я могу позволить себе отрубиться на это время. Ну, правда ведь могу. Если я почувствую что-то неладное, я просто сяду, чтобы не удариться. Это все, на что я могу повлиять. Я принимаю эту ситуацию, Я принимаю свой страх, я бросаю ему вызов. Я не потеряю сознание ни при каких обстоятельствах, но я разрешаю себе это сделать. Я знаю, что человеческий организм силен. Я знаю, что люди теряются в тайге и выживают. Знаю, что тяжелобольные летают на самолетах. Знаю, что люди выдерживают сильную жару и холод. Я не хрустальная ваза. Нет предпосылок для обморока. Это все в моей голове. Я подниму ее повыше и пойду дальше. Карточка саморегуляции при приступе тревожности. Привет, малыш, это снова я, твоя взрослая часть, голос твоего разума. Ты уже большая умничка, что не сорвалась в панику, никому не позвонила, а обратилась за помощью к себе. «Первое, что тебе нужно сделать, — признать свое состояние. Повторяй за мной вслух, читая карточку саморегуляции. Мне страшно, мне некомфортно, мне не по себе. Я не нахожу сил и ресурсов двигаться дальше, потому что страх сковал меня по рукам и ногам. Такое случается». Такое бывает со всеми тревожными людьми и уже происходило со мной. Я не умру, не упаду, не потеряю над собой контроль. Мне просто очень тревожно. Сегодняшний день я провожу в компании своей тревожности. В этом нет ничего страшного. Мне некомфортно с ней, но я это выдержу. Я не схожу с ума. Это всего лишь приступ паники. Он может держаться довольно долго. И единственный способ справиться с ним — принять ситуацию. Я поживу с тревожностью, с этим дискомфортом и страхом. Мы с тревожностью уже почти породнились. Она никогда не вредила мне. Чаще всего она меня просто защищала. Я точно знаю, со мной ничего плохого не произойдет, потому что это всего лишь ощущение. Ни приступ тревожности, ни паника, не в состоянии навредить мне. Сейчас я сделаю глубокий вдох и задержу дыхание на пару секунд. Затем я медленно и шумно выдохну. Я подышу в таком ритме какое-то время, и мне станет легче. Мой малыш, мы с тобой справимся. Я ведь с тобой. Я Твой взрослый, и я рядом. Я могу решить любую проблему на свете. Я все могу. Но поверь, у нас сейчас нет проблем. Тебе просто немножко страшно. Это нормально, такое случается. Я вижу и слышу тебя. Пожалуйста, услыши ты меня. Нам с тобой стоит работать сообща. Я смогу помочь тебе, если ты перестанешь плакать и бояться. С нами ничего страшного не происходит. Я тебе обещаю. Я рядом. А сейчас обними себя за плечи, скрестив руки. Погладь себя по щекам. Левой рукой правую щеку, правой — левую. Чувствуешь, какое у тебя неожиданно маленькое лицо и какие у тебя большие ладони. Ощущаешь как воздух проникает сквозь носовые пазухи. Ты в порядке, ты здорова, все работает, как должно. Тревожность скоро отступит, не держи ее. И если на этом моменте твои глаза стали влажными, карточки саморегуляции тебе правда стоит делать. Ну, а если вдруг ты не найдешь слов, чтобы передать свои эмоции и выразить заботу о себе — Вполне можешь записать себе несколько голосовых. Их будет проще использовать в момент острого приступа страха. И, пожалуйста, помни, твоя задача — успокоить пятилетку, успокоить маленького человечка, который не знает этих наших взрослых фраз. И даже если ты часто говоришь себе «возьми себя в руки», малышу такое точно не поможет. Никто никогда не брал себя в руки после этой фразы. Карточки саморегуляции — такой маленький, незаметный для посторонних глаз инструмент, воздействующий прямиком на источник страха, маленькую версию тебя. Никто не догадается, что ты там читаешь или слушаешь, а значит, никто не осудит. Но если приступ случается дома, можно обойтись и без посредника — Так даже будет лучше. Определи для себя безопасное место, то, в котором не побеспокоят и не найдут. У меня таким местом оказалась ванная. Она единственная запиралась на замок. А еще там нет окон, шума, она довольно большая, и стены словно обнимают. Я часто сбегала туда, садилась на плюшевый коврик и начинала этот разговор с маленькой собой вслух, под шум воды мы с ней общались, исцеляя друг друга. И тебе стоит так же. Скрестив руки, поглаживая свои щеки, плечи, обнимая себя за колени, слегка похлопывая по спине, будто убаюкивая самого дорогого ребенка на свете, говори с собой. Говори, что это временно, что такое уже случалось, что ты сильный взрослый и сможешь защитить. Говори, что все пройдет, Говори правду, плачь, смиряйся, борись, улыбайся, будь собой и будь с собой. И передай, пожалуйста, своему внутреннему ребенку от меня. Мир не безопасен на сто процентов, но он достаточно безопасен, чтобы ты мог в нем жить. Это мой выбор. С приходом тревожности нам порой кажется, что она у руля. Она решает, пойдем ли мы сегодня по делам или отменим их, уже одевшись и стоя на пороге. В какую страну полетим отдыхать? В ту, о которой мечтали, или в ту, где побезопасней? Что и где мы будем есть, с кем встречаться и даже как одеваться? Она и правда в какой-то момент начинает жить за нас. Стоит признать, что это происходит, потому что такое возможно. Да, на плечах каждого из нас и без того мешок вины, и не хотелось бы даже допускать мысль, что в тревожности отчасти виноваты мы сами. Но с ответственностью приходит и свобода, выбор. Если я порождаю тревогу, я могу и не делать этого. Когда мы долгое время живем с тревожностью, Она неминуемо становится частью нас. И хорошо, если просто частью. В какой-то момент это начинает походить на то, что у тревожности есть человек, а не у человека тревожность. Такое неминуемо произойдет, если мы отдадим ей все наше увлечение, хобби, путешествия, свидания, спортзал, прогулки, плавание и загар и тогда она займет все освободившееся место. Вот такой коварный план получается. Со временем тревожность становится привычной и рутинной. Мы даже иногда напрягаемся, если ее не ощущаем. А все, что рутинно, безопасно. Да, для мозга безопасно все привычное, даже если оно не шибко полезно, а то и разрушает нас. Ты удивишься, если я скажу, что у тебя есть сериал, который ты смотришь на повторе всю свою жизнь. Он дарит тебе ощущение спокойствия и безопасности, потому что мозгу нужна предсказуемость. Так мы порой обзаводимся не очень полезными ритуалами и вредными привычками. Ну а что, они же рутинны, значит, безопасны. По такому же принципу безопасность становится и тревожность, и даже в моменты, когда ее нет и не предвидится, мы по привычке ее вызываем. Однажды мы перестаем помнить, как жить нормальной жизнью. Однажды она становится нужна. И вот тут начинается ответственность. Мы ведь сами призываем тревожность, выходит, мы несем за это ответственность. Теперь не она взяла день под контроль. Мы сами его ей отдали. Мне 32. Кажется, я в ремиссии. Не скажу, что в стойкой, но вот за плечами уже шесть спокойных полетов. А еще я научилась путешествовать одна, ходить по делам и даже к стоматологам без сторонней помощи. Больше не обставляю свою жизнь вокруг, а вдруг случится приступ паники. Не ношу в сумке аптечку и тонометр и учусь жить импульсивно. Параллельно с этим я свела к минимуму общение с невыносимыми идиотами. Прошу в ресторанах заменить соленое блюдо, чаще говорю «нет» и меньше эмоционально завишу от близких. Но каждый день, каждый божий день Невидимым сканером я проверяю все свое тело на предмет тревожности. В каждой сложной ситуации я на мгновение каменею и жду, когда же накроет. Часто спрашиваю себя, а где она? Когда простужаюсь или чувствую скуку. Я скучаю. Скучаю и иногда не знаю, как без тревожности жить. Раньше она была у руля, Знала все наперед, предсказывала и планировала. А что сейчас? А сейчас я должна сама жить, планировать и выбирать. Я должна выбирать и принимать решение сама, представляешь? Раньше можно было отменить встречу из-за тревожности, а теперь я должна нести ответственность за этот выбор. Теперь я должна его сделать, как взрослая. Это пугает. И я потихоньку возвращаюсь в свою тревожную ракушку. Я не хочу выбирать, не хочу решать, это страшно. Пусть она этим занимается. И тогда тревожность приходит снова. Возможно, ты уже можешь справляться без нее. Возможно, она уже не настолько сильна, но ты зовешь ее каждый раз, потому что не знаешь, как жить без нее. Даже если это пока не про тебя, знай, что с тобой такое может случиться на пути к выздоровлению. Для таких случаев есть совершенно простая, но действенная техника — это мой выбор. И делать ничего особенно не надо, кроме как напоминать себе «это мой выбор, это я выбираю тревожиться сейчас, я призываю ее, это все я, это я». Вот так ты берешь за это ответственность, а тот, на ком ответственность, может все изменить. Поставь слова «это мой выбор» как заставку на телефон или приклей бумажный стикер на зеркало. Напоминай себе ежедневно, что именно ты решаешь, быть тревожности в твоей жизни или не быть. Только ты. Срань. Есть такой австрийский писатель, психиатр и философ Виктор Франкл, автор довольно известной книги «Сказать жизни да». Виктор прошел через нацистский концентрационный лагерь, в котором потерял всю свою семью. Это книга о его наблюдениях в концлагерях, о том, как выжить, столкнувшись с самым страшным, о том кто выживает и ради чего. Лишь единицам удавалось сохранить стойкость и бодрость духа, и всех их объединяло одно. У них больше не осталось иллюзий и надежд, но проснулось нечто неожиданное. Черный юмор, что-то вроде любопытства, состояние некой отстраненности практически стороннего наблюдателя. Вот так отлично сработали механизмы защиты психики. Ей было нужно отключиться от реальности, чтобы спастись. Людям становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Они не давали никаких оценок, забыли про эмоции, выживали отстраненные наблюдатели. Уже это мы можем применить в работе со страхом. Мы бессильны перед его лицом, Нам остается лишь наблюдать. Но давай обратимся к Франклу еще раз. У него было еще одно подходящее нам убеждение. Мы не способны бояться того, чего действительно очень хотим. И это чистая правда. Мозг не в состоянии удержать две эмоции одновременно. Поэтому у нас так часто исчезает страх, когда мы начинаем плакать. Тревога сменяется грустью. Мы не можем бояться и радоваться одновременно. Не можем бояться и желать чего-то. Не будем брать в расчет рациональные страхи. Естественно, можно очень хотеть посетить Мальдивы, но бояться лететь. Самолеты все еще относятся к рациональным страхам. Можно очень хотеть начать свое дело, но бояться прогореть, Это рациональные опасения, их в расчет не берем. А берем приступ тревожности или фобии, которые совершенно точно иррациональны и постоянно нам врут, мешают жить, путешествовать, работать, просто быть. Вот давай попробуем научиться их желать. Сейчас будет что-то вроде практического задания, которое нужно выполнить всего раз – а потом применять его каждый день. Сходи за листком бумаги, ручкой и фломастерами. Мы будем рисовать. Пофантазируй на тему того, как выглядит твой страх, твоя паническая собака, тревожность или фобия, то, что мешает тебе жить. Пусть это будет монстр со страшным лицом, может быть, с рогами и жуткой гримасой. Рисуй его страшным. Помнишь, как много зла тебе это чудище причинило? А теперь нарисуй ему что-то забавное. Хоть уши зайчика, хоть плессированную юбку. Что чувствуешь? Монстр стал забавнее? Почти уверена, что нет. Это чудище, сожравшее половину твоей жизни, не сделает смешным даже клоунский нос». Но в любом случае старайся, рисуй, пытайся его унизить. В итоге перед тобой должно оказаться чудовищное недоразумение, страх в платьице, в ромашках. Как думаешь, что бы с тобой было, если бы оно ожило? Пугало бы оно тебя? Или, может, вы бы смогли подружиться? Ну, как бы то ни было, оживляй его. Силой своей мысли, той самой, которая вечно выдумывает тебе всякие страдания. Оторви чудичко от бумаги, вдохни в него жизнь, пусть оно садится рядышком. Оно — твой самый страшный страх. Когда оно ожило, уже не так боязно ведь. Тем более, если оно вплатится. А теперь попробуй осознать, что это на сто процентов плод твоего воображения. А значит, ты можешь делать с ним все, что захочешь. Попробуй заставить это чудище что-то сделать. Слезть со стола или залезть на диван, что угодно. У тебя потрясающая фантазия тревожного человека, которая может выдумать рак в обычный вторник, ты точно справишься. Если монстр вдруг решил тебя не слушать, ты можешь мысленно его отлупить. Вспомни, сколько всего плохого ты из-за него испытывала. Лупить можно. Кажется, тебе немного жаль его, да? Это эмпатия. Спутница всех тревожных людей, вынуждающая спрашивать ядовитую змею, почему она кусается вместо того, чтобы пройти мимо. Ну что ж, если тебе его жаль, то почеши его за ухом. Теперь это твой питомец». Вот такой страшно странный питомец. Попробуй дать ему еще несколько команд, а потом садись писать 10 причин, почему он должен быть с тобой рядом. Моим питомцем стал черный клубок дыма. Он мог принимать любую форму и меняться в размерах. Так, иногда дым превращался в кошку, а кошек я люблю, поэтому первой причиной, почему чудичко должно Со мной остаться стала его кошачья форма. Я брала его с собой в такси, когда было страшно, и представляла, как еду по делам с пушистой кошкой. Второй причиной стала его особенность сильно-сильно увеличиваться в размерах. Такое большое чудичко могло дать мне то, чего никогда не было — защиту. Я всегда могла мысленно спрятаться за дымовой завесой и сбежать. Третьей причиной оставить себе этого странного питомца я указала то, что он мог бы пробираться в мой мозг и запускать дереализацию, когда это было необходимо. А какие у тебя причины его себе оставить? Я понимаю, что тебе захочется сопротивляться, но, пожалуйста, попробуй. Могу предложить первую причину. У тебя есть воображаемый друг. Это прикольно. Мы так долго боялись сойти с ума и начать видеть галлюцинации, но зато теперь на законных основаниях можем придумать себе одну. Помнишь, Франкл говорил, что нельзя бояться того, чего сильно хочешь? Захоти это чудичко, пусть оно будет рядом. А теперь нам нужно дать ему имя. Моего монстра звали Срань. Я назвала его так в порыве злости. А как зовут? Твоего. Как придумаешь ему имя, напиши его себе на запястье, пусть всегда будет перед глазами. Надпись будет стираться постоянно. Обводи ее. Потому что тебе твой монстр нужен, тебе нужно его хотеть. Каждый раз, когда твой взгляд будет падать на запястье, мысленно зови его, пусть всегда будет рядом. Пусть бежит, сломя голову из другой комнаты или догоняет тебя на улице, теперь ты им управляешь. Теперь ты управляешь своим страхом, и ты хочешь, чтобы он всегда был рядом, чтобы он всегда был. Вот так играючи, Мы облачили твой самый страшный страх в глупую, несуразную и даже милую форму. Нашли причины, почему он тебе нужен. Желай его. Так ты не сможешь бояться. Увести навязчивые мысли. Любая навязчивая мысль обсессивна. Она вертится в голове со скоростью света, поэтому остановить ее невозможно это как не думать о белой обезьяне а дронный коллайдер мы остановим нет вот и навязчивую мысль тоже все попытки избавиться от нее только усилят ее. мы будем бороться с ветряными мельницами вместо того чтобы их не замечать. навязчивые мысли невозможно остановить, но их можно заменить сделать это можно только не снижая навязчивости. Мы можем мысль заменить, сохраняя обсессию. Ключевое в этом процессе — обсессия, помешательство, объем этой мысли в голове, и мы все это сохраним, но заменим на что-то менее страшное. В качестве примера я использую окно «Уж очень оно мне запомнилось». Понятное дело, что в моменты обострения страха хочется держаться от окон подальше, но это не сработает. Любое избегание страшного места или процесса укрепляет неправильную нейронную связь, доказывая мозгу опасность происходящего. Мозг же понимает, что раз мы держимся подальше от окна, значит, там опасно и ему стоит усилить страх чтобы уж наверняка ничего плохого не случилось. Избегание не поможет, а поможет вот что – помыть это самое окошко. Обсессивно, усердно вымыть сначала подоконник, а потом и все окно, фокусируясь на мытье, а не на окне. Если сделать это совсем страшно, то можно залезть в интернет и поискать там новые шторы. Кто сказал, что в обычный вторник нельзя сменить шторы? Заняться этим можно в любое время года. Зимой нам нужны полупрозрачные, летом плотные. Обсессивно и старательно мы должны заниматься темой окна. Так мы нормализуем ее и, не снижая навязчивости, уведем мысль. После поиска штор... Начнется поиск декора, постельного белья, там, глядишь, до новой пижамы дойдет, а от нее через платье можно прийти к поиску билетов на море. От мытья окна мы уйдем к мытью всего дома, там и самой можно сходить в душ, а потом и на маникюр записаться. Вот так, шаг за шагом, мы уведем окошечную мысль. Мы сохраним ее интенсивность, но изменим вектор. Начнем с окна, но закончим чем-то приятным. Отказаться от навязчивой мысли невозможно. Остановить ее или прервать, запретить ей быть – тоже. Ее можно лишь увести. И еще. Давай, пожалуйста, помнить, что мы – это не наши мысли. Они могут просто быть. Вот просто так, без какого-либо смысла, мелькать или надолго застревать в голове. Они могут быть, а мы можем за ними наблюдать. Мария Малахова, 35 лет. Год назад, стоя на балконе пятнадцатого этажа во время серии панических атак, в моей голове проскользнула мысль: А вдруг станет настолько невыносимо, что я просто выйду в это окно? Пять месяцев, 24 на 7, я доказывала себе, что я не самоубийца. Я просыпалась и засыпала с этой мыслью. Я перекатывала ее в своей голове, перетирала, шинковала. И так, и этак, ни черта не помогала. Мне невыносимо было находиться дома одной или со своим маленьким сыном. Мне тяжело было ходить одной по улице. Мне казалось, что в какой-то момент я могу это сделать. А однажды я услышала, что навязчивые мысли возникают на ту тему, которая наиболее цена в жизни. Это страх за потерю самого дорогого. И это оказалась моя жизнь. Волшебной таблетки нет. Регулярная экспозиция — Позволение мыслям течь, как они есть, безоценочное отношение к мыслям, упражнение из КПТ. И вот год спустя мне уже лучше, навязчивых мыслей стало на 90% меньше. А скоро и не станет совсем. Не «за что», а «для чего». Как думаешь, за что тебе все это, за какие грехи? Почему именно ты столкнулась с тревожностью? Почему именно ты большую часть отмеренного тебе времени тратишь на банальное поддержание жизнеспособности? Почему в то время, как другие совершенно спокойно носятся по миру, не мучась и не тревожаясь по любому поводу, ты со своей амбициозностью, талантами, умениями, навыками и IQ выше среднего проводишь жизнь в невидимой борьбе? За что это все именно нам? Пока мы задаемся этими вопросами, мы бедные и несчастные, уязвимые, слабые и обездоленные. Мы жертвы. Обстоятельств ковида, как многие утверждают, и детских травм. У меня нет ответа на вопрос «За что мне это?». У меня есть ответ на вопрос «Для чего мне это?». Но сначала ты. Для чего тебе это? «Для чего это случилось с тобой?» Мне 31. Самоизоляция в полном разгаре, интроверты ликуют, а горофобы тоже. Люди теряют опору, работу, паникуют, обрабатывают продукты и носят по две маски. Спустя годы ежедневной экспозиции, терапии и работы с неврозом, я оказываюсь запертой в четырех стенах и с огромными шансами снова скатиться в фобии и невроз. Тогда я случайно натыкаюсь на онлайн-бар, созданный петербургскими программистами, в котором люди из всех стран могут вместе выпить на карантине. Это становится неким глотком свободы, потому что все мои друзья живут в разных странах, а с мужем мы уже порядком надоели друг другу. Тогда я попадаю в совершенно чудесную компанию ребят и завожу с ними дружбу. Мы абсолютно разные, из разных стран, у нас буквально ноль общего, но мы каждый вечер собираемся своей довольно большой компашкой в Zoom и болтаем, шутим, смеемся, устраиваем костюмированные вечеринки и пьем вино. Некоторые из нас живут в одних странах, и мы потихоньку, нарушая правила самоизоляции, начинаем видеться друг с другом. Забегая вперед, скажу, что мы дружим и по сей день. Мы до сих пор совершенно разные, у нас все еще ноль общего, но почему-то мы любим друг друга. Мне 31. Вечера я провожу в компании незнакомых, но уже таких близких людей. На очередной нашей выдуманной онлайн-викторине мы называем сильные стороны друг друга, и Саша называет мою — лицемерие. Настя подхватывает. «Да, да, точно!» Голоса всех ребят потихоньку сливаются в один, который воодушевленно объясняет, что я умею держать лицо. Оказывается, я, улыбаясь, переношу критику и неприятных людей и филигранно делаю вид, что мне интересна нудятина, рассказанная по пятому разу. Я лицемерка. Господи, я слышала это уже сотню раз. Разъяренные, брызжущие слюнями люди, которым не удавалось добиться от меня искренности, орали мне это прямо в лицо. Я правда лицемерка. Я улыбаюсь в глаза тем, от кого меня воротят. Я поддерживаю отношения с некоторыми лишь на всякий случай. Я лицемерка. Прежде чем ты решишь осуждать меня, представь, сколько сил я на это тратила. А потом подумай, почему я выбрала такой вариант коммуникации. В детстве за отказ подчиняться меня ждало физическое наказание — как из-за выражения гнева, злости, пренебрежения и брезгливости. Любая моя эмоция со знаком «минус» влекла за собой наказание, и дай бог, если только физическое. Я росла и автоматически окружала себя людьми, перед которыми выражать эмоции было нельзя. Такие люди были знакомы, понятны, привычны, а значит безопасны. Вот и выросла тридцатилетняя лицемерка. Для чего в моей жизни появилась тревожность? Чтобы все мои эмоции нашли выход, и я научилась разворачиваться и уходить, говорить правду, не терпеть, не улыбаться до боли в скулах и быть собой. В моей жизни появилась тревожность, чтобы я стала собой. Мне 27. Через неделю я выхожу замуж, а завтра лечу на девишник Мои подруги купили билеты в Сочи, чтобы отметить мой праздник. На мои деньги, правда, но вдруг так принято. Я-то замуж в первый раз выхожу. Они не спросили, как я хочу его провести. Видимо, сами знают, как я устала, работая по 10 часов и организовывая свадьбу они наверняка забронировали классную спа программу мы заселяемся в один номер что странно ведь у нас же совсем разные жизненные циклы я единственный жаворонок в компании вероятно они решили подстроиться под меня спа не будет будут странные и страшные ночные клубы ночи без сна дешевый алкоголь странные знакомства торт с пенисом и стриптиз-клуб в подвале. А еще будет драка. Нет, девочки не подерутся друг с другом, они подерутся со мной. За то, что я захочу спать в час ночи и испорчу им все веселье. С вырванными клоками нарощенных перед свадьбой шикарных волос я сниму себе отдельный номер. Домой я прилечу разбитая, худая, лохматая, с синяками под глазами, которые не пройдут даже к свадьбе. Для чего в моей жизни появилась тревожность? Чтобы я ушла от токсичных подруг и не посмела даже на минуту забыть о том, что мой комфорт, здоровье, сон и благополучие важнее всего. Мне 26. Я работаю помощницей мамкиного предпринимателя. Я ни разу его не видела, он прячется в другой стране из-за проблем с налогами. В моем распоряжении особнячок в центре Москвы, в котором я сижу за большим, дорогим деревянным столом и выполняю поручения его экстравагантного мозга. Иногда в особняк заглядывают юристы, бухгалтер и два широкоплечих помощника. Мы перемываем ему косточки шепотом. Никто не уверен, что в офисе нет камер. Его поручения меняются не то, что в течение дня, они меняются в течение часа. Впоследствии я пойму, что он каноничный истероид, но в моменте он источник моей заработной платы, которую я, правда, и проедаю в ресторанах этого самого центра Москвы, но тем не менее. Я испытываю острое чувство вины, когда отправляю ему смс-сообщение «М. Г. А зарплата на этой неделе будет?». Ручки дрожат, потому что мне страшно прочесть в ответ «Нази, ты работаешь не за идею, ты уволена», что означало бы, что я не получу расчет аж за три месяца. Он присылает сухое «да», и я выдыхаю «пронесло». Я часто пропускаю обеды и задерживаюсь допоздна, потому что это нужно сделать срочно, на кону 2 миллиона евро. И я делаю это срочно за 60 тысяч рублей. Пока однажды утром не получают от него истеричное сообщение. «Ну ты дура! Как можно было такую тупую ошибку допустить?» Для чего в моей жизни появилась тревожность? чтобы я взяла в заложники рабочий ноутбук со всеми материалами, послала начальника куда подальше и ушла, чтобы он выплатил мне все долги с процентами на следующий день в обмен на ноутбук, чтобы я больше никогда никому не позволила назвать себя дурой и научилась себя ценить. Тревожность не приходит в твою жизнь просто так. Вот просто потому, что ты ей не нравишься или потому что у тебя такая карма. Тревожность постучится в дверь, когда мы смешаем себя с грязью, позволим с собой плохо обращаться и отодвинем себя на задний план. Она придет, чтобы мы, наконец, вылезли из болота, явили миру себя, вернули себе себя, перестали жить как прежде и разрушать себя. Так для чего в твоей жизни появилась тревожность? Вторичные выгоды. Ответ на вопрос, для чего мне дана тревожность? Поможет нам разглядеть свои ошибки, сделать выводы и больше никогда не помещать себя в ситуации, в которых нам плохо, больно, обидно и нечем дышать. Хочется сказать, что получив его, тревожность отступит на совсем, но тогда я совру. Уже слишком поздно, этого уже недостаточно. Счастливчиков, столкнувшихся с тревожными расстройствами и попавших в руки по-настоящему хороших специалистов или же нашедших нужные источники информации, ничтожно мало. Скорее всего, ты, слушатель этой аудиокниги, уже давно варишься в супе симптомов, и навязчивых мыслей. Скорее всего... Тревожность уже вшита в твое поведение и даже образ мыслей. А еще она, вероятно, прогнула твою жизнь под себя. В какой-то момент тревожность становится частью характера, усиливая тревожно-мнительный психотип или видоизменяя любой другой. Она пускает метастазы, проникая глубже и глубже с каждым годом. И вот уже простой стойкости недостаточно — как недостаточно и отвлекаться, купировать приступы и игнорировать ее. Недостаточно саморефлексии, терапии, медитации и отдыха. Наша подруга будет врать до посинения об опасности мира, будет скручивать твой живот, кружить голову. Она отберет вечеринки, путешествия, друзей и свободу. Запихает тебя в комфорт, который однажды начнет тебя душить, но ты будешь не в силах это прекратить. Тревожность подсунет тебе вагон вторичных выгод, и об этом я должна тебя предупредить. Я должна повернуть твою голову и раскрыть глаза на то, что она прячет у тебя под носом, что маскирует под комфортом. Вторичные выгоды — это неочевидные бонусы, которые она подбрасывает, чтобы привязать нас к себе. По сути, это то, чем она нас примирует за верность, преданность и многолетний стаж. Помнишь, я рассказывала про свою паническую атаку-матку, с которой все началось? Тогда, в декабре 2018-го, моя мама, ставшая свидетельницей моего приступа и до смерти перепугавшейся за меня, не уехала со мной домой, а лишь передала меня в руки Макса сославшись на то, что ее дома ждет котик. Я долго не могла принять факт, что в самый страшный день моей жизни мама сделала выбор не в пользу меня. По мере того, как расстройство расцветало, моя мама все реже и реже могла мне отказать. Мы чаще виделись, она приезжала ко мне в выходные и пекла блины, много говорила со мной, заботилась и гладила по голове, а я точно знала, что все ее мысли занимаю я. Когда же мне стало легче, мама потихоньку возвращалась в свою жизнь, а я не могла признаться себе, что мне ее не хватает, что я люблю ее и скучаю по ней. У нас в семье ведь так не принято. Простого «мам, приезжай» было недостаточно, а вот приступ тревожности или паники был весомым аргументом для встречи или долгого телефонного разговора. Так тревожность проявлялась, когда я просто скучала по маме. Вторичной выгодой стала безграничная забота и внимание мамы. Я наконец получала то, чего мне всегда не доставало. Вторичной выгодой может стать любой восполненный дефицит Как только тревожность обнаружит наличие свободного места, она заполнит его собой. Она любит одиноких людей, любит тех, кто так нуждается во внимании. Тревожность может поместить в центр зала любого робкого человека, в тайне мечтающего о славе. Она прославит его, и он об этом сто раз пожалеет. «У меня есть знакомая Аня, Она яркая, громкая, шустрая, занимающая много места. Аня красит волосы в рыжий и носит розовые штаны. Ее муж работает на вахте, совершенно не закрывая ее потребность во внимании. Аня мечтает вести блог, проявляться, но пока только украдкой флиртует с незнакомцами. Ане нужно внимание Его у нее всегда было мало — хоть она очень старалась. А еще Аня думает, что боится летать, потому что однажды в самолете все были заняты своими мыслями, а Аня осталась одна с ярко-рыжими волосами, на которые никто даже не взглянул. Она готовилась к этому полету заранее, мозг рисовал картинки случайной судьбоносной встречи, новых знакомств или просто разговоров, ну или хотя бы заинтересованных взглядов. В тот день ничего этого не произошло. Аня сидела на первом ряду, когда во время взлета напротив нее, прямо лицом к салону, оказалась стюардесса. Они встретились взглядами, и та спросила Аню, «С вами все хорошо?» Аня нервничала, она не понимала, почему, но жутко нервничала. «Мне страшно» сказала Аня, хотя лучше было бы сказать «мне одиноко». Тот полет Аня провела, держастью ардессу за руку, рассасывая принесенный валидол и получая море внимания. На Аню смотрели все, о ней заботились, она была в центре внимания, она была кому-то нужна. Она придумала себе страх, запустила симптомы в теле, Мучилась, но получила то, чего хотела. Ее вторичной выгодой тревожности стало внимание. С тех пор Аня не летала. Она ездила на поездах с пересадками, рассказывая всем знакомым о своей аэрофобии, пока я не посоветовала ей расшибаться в лепешку, но получать внимание другими способами. У нее получилось. Если ты встретишь в аэропорту рыжую, громкую, нарядную девушку, знай, это Аня, и у нее получилось. Вторичной выгодой может стать что угодно. Тебе предстоит отыскать свою, а я приведу еще примеры. Часто мы не имеем права отдыхать, потому что выходные еще не наступили. Не имеем права полежать посреди дня, потому что голос в голове орёт. «Что лежишь? Книгу почитай, полы помой, в конце концов». Мы подрываемся, если кто-то заходит в комнату, и имитируем бурную деятельность. Мы врём, когда нас спрашивают «Ты почему лежишь?» и ищем вескую причину, чтобы это сделать. Так оказывается, что лежать можно только, когда мы болеем. Спать до обеда, только если была бессонница, И ничего не делать только в случае эмоционального выгорания или усталости. А еще можно ничего не делать и просто лежать, если тебе тревожно. Можно не выходить из дома, заедать эмоции мороженым, не мыться и ходить в грязном. Когда тебе тревожно, можно расслабиться. Посмотри, какая выгода получается, посмотри, какая тревожность, умничка. Она и внимание тебе даст, и заботу, и отдых. Чего только не получаешь от нее. Хотя можно было бы, конечно, просто слушать себя, свои потребности и закрывать их, не прибегая к тревожности. Но ты теперь так и будешь делать, правда? Тревожность действительно временами умничка. И именно благодаря ей мы все еще на стабильной работе, состоим в отношениях с безопасными людьми, не сорвались в опасные приключения под названием «жизнь». Она уже давно взвесила все риски, определив нашу готовность вывозить последствия наших решений и удерживает нас на одном месте. Ты не представляешь, скольких людей тревожность удерживает в отношениях и даже в браке, Сколько людей каждый день засыпает рядом с партнером, думая, что завтра они попробуют это изменить. Но наступает завтра, и тревожность на горло. Она приходит и оправдывает твой выбор. Ведь сейчас ты ничего не можешь изменить, не можешь уйти от человека, с которым больше нет ничего общего, нет планов, нет целей, нет огня. Ведь пока есть тревожность, эти отношения – не твоя вина, не твоя ответственность. Это якобы вынужденная мера. Тревожность приходит оправдать твою слабость. Какая она все-таки умница? По сути, все вторичные выгоды – это некое перекладывание ответственности с себя на тревожность. Пока она есть, на нас обращают внимание. Она заботится, мы отдыхаем и состоим в отношениях. Пока она есть, нам можно ничего не менять. Можно быть слабыми, быть жертвами. Тревожность очень болючая, очень неприятная, невыносимая и разрушительная. Но и мы не ангелы, да и не жертвы. Мы пользуемся ею, прикрывая свою нерешительность и несостоятельность. И вот это как раз стоит изменить. Теперь мы знаем, как много получаем от нее. Теперь в наших силах получать то, что нам нужно, иным способом. Часть 4. Памятка для того, кто рядом. Эта глава не для тебя. Я создала ее для твоих близких любимых, значимых людей, для тех, кто не смог или не захотел тебя понять, кто был рядом, но недостаточно близко, чтобы помочь. Я хочу им о тебе рассказать, рассказать, через что ты проходишь, хочу попросить помочь тебе. Ты этого заслуживаешь, ты заслуживаешь, чтобы тебя услышали, хоть немного поняли, чтобы тебя не смели осуждать, И поддержали «Ты заслуживаешь не скрывать свои эмоции, не стыдиться происходящего, не носить маску, у меня все в порядке. Позволь мне стать твоим голосом и передай эту главу тому, кто должен узнать о тебе что-то очень важное. Обещаю не болтать лишнего». «Здравствуйте, дорогой незнакомец. Я совсем ничего о вас не знаю, кроме того, что ваш близкий человек прямо сейчас проживает довольно сложный период своей жизни. Вы слушаете эти слова, потому что этот человек решил доверить вам то, что с ним происходит, и, может быть, даже попросить о помощи. Ваш близкий переживает тревожность. И нет, это не новомодный диагноз, не выдумка, не накручивание себя, а главное не выбор Тревожность не просто глупый необоснованный страх она осязаема, разрушительна, она меняет жизни и даже отбирает их. она не живет в голове, она парализует все тело Тревожность болючая она болит в груди в голове, в ногах и руках она постыдная, выворачивает наизнанку в ответственный момент и вынуждает искать уборную сводит с ума, кружит голову, мешает нормально видеть, выбрасывает из реальности и стирает память. Она похожа на все болезни мира одновременно, она многогранна и непредсказуема, каждый день проявляется с новой стороны. И это происходит с вашим близким постоянно. Все время без передышки дорогой вам человек вступает в бой с тенью. Об этом никому и не расскажешь толком. Как объяснить, что тебе буквально всегда страшно без единой на то причины? Ваш близкий очень одинок, даже если рядом всегда кто-то есть. Он одинок в своей беде. Он оторван от мира и выброшен на обочину жизни. Представляете, фильм про день сурка, где главный герой зациклился в моменте, когда на него несется грузовик. Он стоит, парализованный страхом, его сердце бешено колотится, ноги онемели, вся жизнь летит перед глазами, животный ужас пронзает каждую клеточку тела, мысль о неминуемой гибели разрывает голову, а в горле застрял безмолвный крик. Вот так и с вашим близким. Он живет обычной жизнью, но на него всегда несется грузовик. Как думаете? У вас бы получилось так жить. Сейчас каждый двадцатый человек в мире ведет невидимый боль с невидимой угрозой. Мучается от реальных симптомов, нереальной болезни. Каждый платит своими мечтами, целями и амбициями за ощущение безопасности. В то время, как вы строите свои жизни, мы глядим вам в спину завистью. «Нет-нет, я не говорю это с укором. Вы ни в чем не виноваты, как и не виноваты мы». Просто так сложилось. Но позвольте мне немного рассказать о том, как помочь вашему близкому, как можно помочь и себе, ведь вам выпала непростая роль быть рядом с тревожным человеком. Я начну со страшного, с приступов. Это могут быть приступы паники или тревожности, ипохондрии или дереализации. Это может быть легкая истерика или чувство невыносимости. В любом случае, если случился приступ, ваш близкий на пике страха. Не пугайтесь, угрозы его жизни нет, хоть ему и кажется совсем наоборот. Проверка пульса, трясущиеся руки, одышка, растерянный взгляд, суетливость. Первые признаки приступа страха, В этот момент тревожный человек утрачивает рациональное мышление полностью. Перед вами пятилетний ребенок, который понятия не имеет, что именно его напугало и что с ним происходит. Даже тревожники со стажем не всегда верят, что это приступ страха. Нам часто кажется, что в этот раз точно что-то случится. Успокойся и не думай об этом. Не сработает. Не выйдет не думать о скорой кончине в момент, когда все тело кричит об обратном. Не спрашивайте своего близкого, что с ним происходит. Он этого не знает. Не пугайтесь и не паникуйте. Уверенно смотрите в его глаза и говорите. Например, «Я не знаю, каково тебе, но точно знаю, что такое уже случалось». С этим сталкиваются многие люди, Некоторые даже прямо сейчас. Скоро все пройдет. Это просто выброс адреналина. Давай мы замедлимся, подышим и попробуем отвлечься. Пожалуйста, не предлагайте вызвать скорую и не прикасайтесь к человеку в момент приступа без разрешения, а лучше медленно подышите вместе с ним, укорачивая вдохи и удлиняя выдохи. Говорите уверенно и тихо на отвлеченные темы. Предложите посчитать машины. Спросите, сколько птиц сидят на ветке, и наврите, что у вашего близкого пятно на одежде. Верните его фокус внимания во внешний мир. И, пожалуйста, скажите, что он в безопасности, что вы ему поможете, что вы его спасете. Вы вызовите все скорые города и даже МЧС — но только через 10 минут. Приступ пойдет на спад минут через 20, но после него ваш близкий будет обессилен и все еще напуган. Позаботьтесь о нем. Даже теплого сладкого чая и объятий может быть достаточно. Из-за подобных приступов и постоянной тревожности ваш близкий может потихоньку прятаться от мира, выбирая безопасный комфорт. Но еще бы, кто в здравом уме будет стремиться встретиться с грузовиком, летящим прямо на тебя? Если у вас есть ресурсы, помогите ему чаще выходить в мир. Мы правда любим путешествия, рисование, спорт, лошадей, плавание. Мы любим все, что любите вы, но у нас буквально ноль сил на это. Мы ведь боремся с невидимой угрозой. Если ваш близкий засиделся в апатии, предложите что-то очень простое в реализации и желательно поближе к дому. Один маленький шаг может вернуть его в привычную жизнь. А еще ему нужен свежий воздух и природа, даже если он и говорит обратное. То, что для вас обычное дело, для тревожного человека — подвиг. Мы иногда даже собираемся с мыслями перед походом в магазин. Просто вынести мусор может стать проблемой, не говоря уже о походах в торговые центры, встречах с друзьями или поездках. Мы быстрее устаем. Наши мышцы всегда в напряжении, а мысли носятся в голове без передышки, поэтому мы не шибко выносливы. Не злитесь, если ваш близкий дергает вас за рукав и просит уйти домой. Он просто больше не в состоянии выносить дискомфорт. Пожалуйста, не ругайтесь, потому что ваши планы опять отменились в последний момент, но это чертова русская рулетка. Тревожный человек, правда, этого хотел, планировал и ждал, но тревожность непредсказуема. Мы очень стыдимся происходящего. Мы подводим других, себя, чувствуем себя ущербными. Пожалуйста, не потрунивайте над человеком, которому и без того от себя тошно. Не наказывайте его. Он отлично справится с этим сам. И самое главное. Спасибо. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что вы стараетесь понять. Вы слушаете эту главу. Спасибо вам за это. Я так много сказала о том, какие мы уязвимы и как нам сложно, но я знаю, что и вам сложно. Сложно подбирать слова, жить, как на пороховой бочке, переживать за близкого человека, каждый раз думать, все ли верно вы делаете, пытаться помочь, надеяться, сдаваться. Ваш близкий скоро адаптируется, приступов станет меньше, тревожность будет по чуть-чуть отступать, он окрепнет. Дайте ему время, дайте ему шанс. И еще. Каким бы любимым ни был этот человек, пожалуйста, не забывайте о себе, ищите баланс, находите компромисс, отказывайте, не подстраивайте свою жизнь под тревожного человека. Поезжайте в путешествие в одиночку, гуляйте, встречайтесь с друзьями, разделяйте ваши жизни. Будьте счастливы. Спасибо за этот шанс рассказать о вашем близком человеке. Спасибо за то, что вы рядом с ним. Вы можете уже включать аудиокнигу слушателю. Нам нужно поговорить наедине. Надеюсь, ты на меня не сильно злишься за концовку письма, но все, что я сказала, это правда. Неприятная, но правда. Тебя стоит понимать, принимать, слышать, поддерживать и помогать тебе. Но у твоих близких должна быть своя жизнь. Они не могут подстроить её полностью под тебя, да и ты этого не допустишь. Пожалуйста, не требуй от них слишком многого. Они никогда не смогут тебя понять до конца. Но уже здорово, если они стараются. Пусть они будут рядом, пока ты идешь свой сложный путь. Но пусть они окажутся на небольшом расстоянии, чтобы у тебя получилось пройти его самостоятельно. часть пять я даю тебе надежду слушая эту аудиокнигу ты вероятно думаешь что мы с тобой очень похожи я улыбаюсь от этой мысли когда все это происходило со мной я была совсем одна ты нет мы вместе нас таких много особенных не похожих ни на кого странных пугливых и осторожных. Нас много. Чувствительных, невыносящих дискомфорт, эмпатичных, хрупких и сильных. Мои тревожные девочки, узнав, что я пишу книгу, попросили рассказать тебе их истории. Они должны быть услышанными, как минимум для того, чтобы дать тебе надежду на то, что ты справишься, адаптируешься и выстоишь. Я даю тебе надежду. Мы даем тебе надежду. История первая. Фаина. Меня зовут Фаина, мне 34 года. Панические атаки случились со мной в 2023 году. Я проснулась с трясущимися, мокрыми руками и бешеным сердцебиением. Посидела, покурила, подумала, что приснился страшный сон и пошла спать дальше. Тогда я не была знакома с паническими атаками. Через месяц все повторилось, они стали чаще и длительней, иногда занимали целый день и ночь. Я не могла ходить на работу, не могла есть и спать, меня рвало и начало казаться, что я схожу с ума. Тогда я сбежала на дачу, жила там месяц с надеждой, что все пройдет, что мне просто нужно отдохнуть. Но когда пришло время возвращаться в Москву, Я поняла, что не могу сесть ни в самолет, ни на поезд одна. Я боялась находиться в одиночестве. Потом я лежала в двух клиниках, сменила пять психологов. Делала обследование всего организма. Облегчение наступало, но ненадолго. Потом я встретила Нази, мою любовь с первого взгляда, надежду на жизнь, мою опору, когда ее совсем не было. Я поняла, что не одна. И с этого момента началась моя взрослая жизнь. Нет, не как в сказке, а на утро она проснулась веселая, и все прошло. Это были сильные падения, после которых я делала несколько шагов вперед, потом все повторялось. Я начала больше думать о себе, разбираться в себе, выбирать себя. Больно, неудобно, страшно и иногда совсем не хотелось жить. Помню, как я сидела на подоконнике девятого этажа и всерьез думала, что хочу спрыгнуть, потому что так жить я не могу. Сейчас, спустя полтора года, меня посещает тревожность. Я не стараюсь от нее избавиться, я учусь с ней жить. Я работаю с психологом, Рассталась с мужчиной, с которым была вместе 4 года и сильно страдала в отношениях. Я сделала ремонт в съемной квартире и купила себе кровать. Перестала спать на неудобном диване, хотя 6 лет думала, что вот-вот съеду. Я начала жить для себя. Я очень стараюсь, каждый день, маленькими шагами. Я разрешаю себе быть больной, слабой, с морщинками, грустной, блюющей, разной. И мне, как и всем, не верилось, что тревожность ведет к лучшему. Мне казалось, что меня за что-то наказывают. Я орала в квартире «За что?» и ревела. А сейчас я понимаю, это все для того, чтобы не мучить себя больше, чтобы остановиться, начать новую жизнь, Взрослую, моментами сложную, но очень увлекательную. И ничего не бояться. С большой любовью и надеждой, что, возможно, кому-то спасу жизнь своей историей Фаина. История вторая. Маша. Моя история началась в юности. Мне было около 13 лет, когда на уроке математики я впервые... Почувствовала ужасную тревогу, учащенный пульс и состояние, которое я потом всем описывала, как будто во сне. Меня отпустили в тот день домой, и ближайшие три дня я находилась в дереализации. Прогуглила все, что можно, но никто не дал ответа, а взрослые в один голос твердили «надо больше спать и меньше сидеть в телефоне». С тех пор я начала замечать, что стала ипохондриком. Гуглила каждый синяк. Больше всего тогда боялась лейкоза, аппендицита и рака мозга. Вот такой интересный набор. В 16 лет все начало расти с невиданной силой. Я пугалась метро, потом торгового центра, электрички. И к 20 годам максимум, куда я выходила одна – Во двор на лавочку, чтобы встретить курьера, и то обязательно по лестнице, ведь лифт — страшная вещь. Это была не жизнь, а каторга. Сравнивая себя до тревожности и во время нее, впадала в истерику, поскольку я так любила раньше гулять в одиночку, с кофе в руках и даже сигаретой, от которых я отказалась в 19 лет, лишь бы не будоражить психику. С 16 лет я состою в отношениях, и они сыграли ключевую роль в моем тревожном расстройстве. В партнере я увидела папу и свесила ножки с теплой шеи, ничего не делала, а состояние только ухудшалось. Не скрою того факта, что эти отношения нездоровые. Сейчас мы уже муж и жена, но на деле свадьба была под угрозой, и мы даже думаем в скором временем развестись, чтобы у родственников не было к нам вопросов. Я не скажу, что избавилась от тревог и паник, но я начала жить, получать удовольствие от прожитых дней, больше не сливаюсь со встреч с друзьями или с поездок в другие города. Я выбрала себя, когда потеряла опору в виде партнера. Буквально три месяца назад мы приняли решение перейти в свободные отношения, лишь бы не мучить друг друга. И вот я стою возле зеркала и понимаю, что нет никого, кто может мне помочь, кто может меня развеселить, сходить со мной куда-то. И тогда я набираю своей подруге с фразой «Дорогая, поехали в центр, я на каршеринге, послушаем музыку и погуляем». Просто представьте, еще днем я не могла сходить за бутылкой молока в магазин у дома, а вечером я собираюсь кататься по ночной Москве. В тот день я спустилась вниз на лифте, встретила подругу, мы доехали до центра, я была впервые за рулем без своего молодого человека рядом. И мы пошли нагуливать шаги и смотреть на ночные фонари. Домой мы вернулись примерно к 7 часам утра, попутно встретились с нашими друзьями, Уехали на другой конец города, получили массу приятных впечатлений. С тех пор у меня нет «не могу», ведь я знаю, что мне все по силам. Я по-прежнему выбираю такси вместо метро, но если будет нужно, и туда спущусь. Я по-прежнему захожу в лифт с одной и той же песней в наушниках, но захожу. А эти строки я пишу за две тысячи километров от дома, на пляже под палящим солнцем, попивая кофе. Я больше не боюсь, что что-то может пойти не так. Я знаю, что я есть у себя и смогу прийти себе на помощь. К сожалению, мне не помогало ничего, ведь моей проблемой была лень и куча вторичных выгод. Но потеря основной опоры стала вынужденным толчком к той жизни, к которой я стремлюсь. С любовью, Маша. История третья. Юлия. Моя история началась летом 2023 года. Это было самое сложное для меня лето. Было очень много поводов для переживаний. Если коротко, сложный период на работе, неутешительные диагнозы по обследованиям, хотя на самом деле ничего страшного не было, все решалось, серьезная ссора с мужем. И вот в обычный летний день я гуляла по зоопарку с семьей. Мы сели пообедать, и мой взгляд остановился на одной точке. Я долго смотрела и почувствовала головокружение. Пошатнулась и очень испугалась. Участился пульс, ускорилось сердцебиение, появились мурашки, потемнело в глазах, думала, что упаду в обморок. Я резко встала и сказала, что мне плохо и нужно вызвать скорую помощь, так как раньше такого никогда не было. В итоге скорую отменила, так как отвлеклась на сына, и все признаки сами прошли. Прошло три дня, все это время чувствовала себя прекрасно и размышляла о том, что все ранее испытанные симптомы это побочный эффект от назначенных препаратов. На четвертый день приступ снова меня накрыл, и это был самый долгий и страшный приступ в моей жизни. Он длился до приезда скорой помощи, а ехала она минут сорок. Мы были с ребенком дома одни. Я резко повернулась и почувствовала головокружение. Вспомнила, как мне было плохо в зоопарке. Я упала на колени специально, чтобы не упасть всем телом на сына до Доползла до двери, открыла щеколду. Чтобы, если я потеряю сознание, муж зашел домой. Дико колотилось сердце, темнело в глазах, немели руки, в ушах стоял шум, и позже началась тошнота. Вызвала сама себе скорую. Муж попросил прийти соседку. И пока мы ждали приезда врачей, я рассказывала ей, что сегодня начала принимать БАДы, и, видимо, на них такая реакция. Скорая помощь вынесла вердикт, психосоматика, вы сами себя довели, у вас все показатели в норме. После этого сильнейшего приступа я несколько дней собирала себя по кусочкам. Накрывала каждое утро, и я просто ждала в муках запись к неврологу. Не знаю, как я пережила этот период с ребенком, было жутко. На приеме невролога мне поставили диагноз тревожное расстройство. Назначили разные препараты и отправили домой. Лучше не становилось, назначенные препараты меня только будоражили. Результат был незначительный. Я консультировалась с разными знакомыми врачами, и все твердили одно – займись собой, отвлекись, прими контрастный душ, сделай гимнастику и тому подобное. Некоторые друзья и члены семьи меня не понимали, и в итоге я просто перестала с ними общаться. Не почувствовала поддержку и стала себя жалеть. Я была как оголенный нерв, очень чувствительна раздражительно и сильно переживала за себя, что моя семья останется без меня. Позже я приняла решение пойти к психиатру, где мне назначили антидепрессанты. Я почувствовала результат. Было тяжело совмещать их с работой, материнством. Я плохо спала, меня выкидывало из сна. Казалось, я творю странные вещи, путаю слова. Страдала от бесконечных головокружений. Но работа меня вытащила. Я учитель начальных классов. Приходя к детям, я отвлекалась, фокусировалась на своих обязанностях. На перемене принимала назначенную дозу антидепрессантов и шла жить этот день. Психотерапевт и невролог лечили меня до Нового года. В Новый год я решила войти здоровым человеком, без таблеток. Так и случилось, но 10 февраля приступ снова повторился, на этот раз в парикмахерской. Я всех жутко напугала. Этот случай подтолкнул меня обратиться к психологу. Я нашла его онлайн. Мы созванивались два раза в месяц и работали в когнитивно-поведенческой терапии. Я получала конкретный план действий в момент приступа, вела дневник и скидывала на проверку. В моей жизни появились медитации, массаж, время для себя. В такой работе мы провели пять месяцев после чего я поняла, что справлюсь сама. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, лекарства не принимаю, но в моей жизни все еще много факторов тревоги. Я перестала употреблять алкоголь, хотя хочется, но у меня немного тяжелое и беспокойное состояние после него. Нужно как-то проработать этот момент». В мой 31-й год у меня постоянно что-то колет, ноет, режет, болит. Раньше я постоянно ходила по врачам, но сейчас притормозила, успокоилась и фокус направила на свое психическое состояние. Я поняла, что это не конец и нужно жить дальше. Пусть эти слова будут как жирная точка в этой истории длиною в год. Спасибо и удачи. Все у нас получится. История четвертая. Вера. Мне 31 год, и я хочу поделиться своей историей. Может, для кого-то она будет полезной и поможет поверить в себя. Все началось в 2013 году. Мне было 20 лет, и я испытала свою самую сильную, как мне казалось, паническую атаку. Я просто ехала в машине на заднем сидении, И мне стало так плохо, что я подумала, что схожу с ума, будто я в злом мультфильме. Так спустя время я оказалась в клинике, где мне не помогли, а сделали только хуже. Прошло 10 лет. Как мне казалось, приступы паники закончились, дав мне 10 прекрасных лет путешествий, тусовок, переезда в новую страну, много веселья и эмоций. Многое изменилось за это время, я стала другой. Но вот однажды опять звоночек. Как гром среди ясного неба в дверь постучалась она. Тревожность. Теперь без панических атак, но с жуткой фоновой тревогой 24 на 7 и симптомами в виде пустоты, грусти, одиночества, самокопания, невозможностью быть одной. Я бежала от себя как могла, а приступы и симптомы запивала красным вином и карвалолом В итоге поняла, так больше не может продолжаться. Я признала тот факт, что тревога вернулась, и надо это принять, не бежать от себя и не стыдиться, а записаться к психотерапевту, потому что другого выхода нет. Потом началась психотерапия, медикаменты. И сейчас, спустя два года, я могу сказать, что стала новым человеком и поменяла свое мышление. Теперь я по-другому смотрю на жизнь. Чувствую себя намного лучше, хотя есть над чем работать. Медикаменты я больше не пью, как и алкоголь. В моей жизни началось знакомство с собой, принятие себя такой, какая я есть. Больше не бегу от себя — а стараюсь прожить все эмоции, как бы сложно не было. Недавно узнала, что я не одна такая и нас много, а это очень сильно помогает. Нашла Нази, ее страничку в соцсетях, а потом группу в Телеграм, где мы с девчонками поддерживаем друг друга. И знаете, я хочу сказать, что в тревожности есть плюсы. Это знак, что ты не живешь свою жизнь так, как хочешь, и надо что-то менять. Плюсы в том, что теперь я веду здоровый образ жизни, бережно отношусь и прислушиваюсь к себе, а главное — больше себе не вру. Я не знаю, как долго продлится моя ремиссия, может, она скоро закончится, а может, я забуду о приступах на всю жизнь. Но если тревога снова придет — Я скажу, что больше не верю ей, что это все вранье. Ведь мы накручиваем себя сами, и мысли в моменте искажаются до невозможности. И я ни в коем случае не буду зацикливаться на симптомах, потому что теперь знаю, что они уйдут, если их игнорировать. Сейчас у меня в планах устроиться на работу и найти свое предназначение в жизни. И тогда вообще все будет супер. Всем желаю скорейшего выздоровления и помните, что когда-то вы будете вспоминать про это с улыбкой на лице, каким бы нереальным это вам сейчас не казалось. История пятая. Александра. Я хорошо помню тот день в середине марта, когда мне внезапно стало настолько плохо на работе, что я попросила заменить меня на оставшихся занятиях и ушла домой. В тот момент я была уверена, что у меня какая-то болезнь, поэтому мне настолько плохо, но физически я оказалась здорова. Отдохнув пару дней дома, я вновь вернулась к работе, а затем ситуации стали повторяться. Мне все чаще и чаще становилось нехорошо во время занятий, а стены кабинета давили, как прутья клетки. Я не понимала, что происходит, но уже через месяц снова испытала такое же невыносимое состояние, соврала, что отравилась, и сбежала домой. Впрочем, дом в то время был для меня весьма условным понятием. Прошло уже два с половиной года, как я уехала из любимого родного города в Москву к мужу И с тех пор мы жили с его родителями. На самом деле они хорошие люди, меня никто не обижал, но и расслабиться, и быть собой рядом с ними я не могла. В то время я поняла, что дом — это не просто стены, а место, где тебе хорошо и спокойно. У меня его не было. Мне было плохо на работе и плохо дома. Когда я начала заниматься с психологом, мое состояние пришло в какое-то подобие нормального. Я уволилась с работы и сбежала на несколько недель в родной город. Там у меня не случилось ни одной панической атаки за две недели, и я была уверена, что теперь они ушли навсегда. После возвращения в Москву я начала работать на себя, и тревожности и панические атаки вернулись очень быстро. Я нашла в сети истории нескольких человек, которые смогли выбраться из тревожности без приема антидепрессантов, и Нази как раз была одной из этих людей. Подобные истории давали мне надежду, что рано или поздно моя жизнь тоже наладится. Следующие полтора года я работала с психологами и с Нази, боролась с тревогой и паническими атаками, Читала специальную литературу, вела дневник, пыталась почувствовать себя лучше с помощью экспозиции, училась жить с собой и ночевать одна, не цепляясь за мужа, как за спасательный круг. А еще старалась много и хорошо работать, выросла в профессиональном плане, взяла с мужем ипотеку, сделала ремонт, переехала, вернула себе прежние увлечения и нашла новые – благодаря чему познакомилась с новыми крутыми людьми, исполнила мечту всей жизни. Начала учить корейский язык, сделала тату, вернула общение со старыми друзьями, перестала бояться жить одна, научилась ездить на большие расстояния без мужа и едва не развелась. Я пишу этот текст в день своего тридцатилетия имея за спиной... Примерно два года тревожного опыта и почти полтора года ремиссии, и я во многом благодарна тревожности и всему, что со мной случилось. Если бы не это, я бы не научилась слышать себя, уважать свои потребности и желания, фильтровать окружение и делать то, чего я на самом деле хочу. И есть еще многое, над чем мне предстоит поработать, но сейчас я верю, что потихоньку доберусь до своих целей. Мне не нужны другие люди. Все самое важное я смогу получить сама и рассчитывать в этом мире я могу тоже только на себя. Когда-то тревожность разрушила мою самооценку, но сейчас она постепенно превращается в самоуважение. Я снова верю в себя. Такая вот история девочки Саши, которая снова чувствует себя на шестнадцать, но у которой просто прибавилось чуть больше жизненного опыта. На каком бы этапе борьбы с тревогой вы сейчас не находились, в будущем все будет хорошо. Если даже я смогла, то и у вас получится. История шестая. Надежда. Конец лета. Я вернулась с моря, загорелая, 18-летняя, счастливая, полная энергии и сил девчонка. Завтрашний день обещает быть просто замечательным. Мама уехала за границу, папа на рыбалку, и я остаюсь дома одна. Да, как же я люблю время наедине с собой, заниматься своими делами, ходить гулять, просто лежать, смотреть фильмы и многое, Многое другое. Еще можно пару деньков отдохнуть, ведь скоро новая ступень жизни, поступление в институт. Новые знакомства и возможности. Да начнется студенческая жизнь. Обожаю жить жизнь. А теперь можно и засыпать. Обо всем остальном я подумаю завтра. Что за шум в ушах? Боже, почему в каждом миллиметре моего тела стучит бешеный пульс? «Сколько? Сто? Двести ударов в минуту? Я что, умираю?» За окном только рассветает. Подрываюсь к телефону, смотрю на время. «Пять ноль «Какого черта, думаю я?» Бросаюсь в соседнюю комнату в надежде, что там есть кто-то, но я совсем одна. «Одна и, походу, умираю». Все мои попытки взять себя в руки тщетны. Земля уходит из-под ног. Кажется, кружится голова. Меня тошнит. Тошнит от... От страха? Да что за ужас! Почему? А разве можно так долго умирать? Агония паники набирает невероятно стремительные обороты. Дикий кошмар, возведенный в абсолют, окутывает меня своими объятиями не давая ни малейшего шанса прийти в себя. Вот он, первый удар по моим нейронным связям в голове. Будем привязаны к людям, будем от них зависеть. Еле перебрав все мысли в голове, понимаю, что я могу сделать, пока жива, вызвать скорую. Точно, вот оно, мое спасение. Люди в белых халатах, они-то все знают, точно помогут. Звоню, замеряя параллельно свой пульс. Он ведь космический. На конце телефона, как белый шум, слышу ответ. «Подскажите адрес, мы выезжаем». «Фух, дело в шляпе. Сейчас буду спасена. Сейчас кто-то окажется рядом, я увижу людей». Страх не отпускал, но моя светлая намоленная надежда на скорую помощь не давала мне сойти с ума, как мне казалось. Спустя пару минут скорая уже на пороге, замеряют мне пульс, он действительно высок. Жду рекомендации, жду, что мне дадут пилюлю от всех бед, и вот сейчас точно станет легче. Но чудо не происходит. У дежурных врачей в их чемоданчике, кроме бинтов, ваты и тонометра, ничего не оказалось. А рекомендации выглядели как «выпейте чаю и меньше катайтесь по жарким странам». Прощайте. Но даже тогда, даже таких людей и при таком отношении мне очень хотелось удержать около себя. Я была готова стерпеть все, лишь бы не испытывать эту съедающую меня панику. У порога, в подъезде, я молила врачей вернуться обратно и проверить меня еще раз, ведь после визита легче не стало, значит, не вылечили, а должны же ведь. На что мне в ответ только посмеялись и, хлопнув, своим горе-чемоданом, ушли. Следом пришелся второй удар в нейронную связь. Ты будешь терпеть все и всех, лишь бы не испытывать страх панических атак и все из них вытекающее. В ушах опять гул, вакуум. Ничего четко не слышу и не вижу. Тьма, страх, ужас. Я опять одна. Одна. Чувствую головокружение, вновь подступившую тошноту, и... Что это? Новое ощущение? Новый симптом? Я не могу сосредоточиться и сконцентрироваться. Ощущаю, как будто мои мысли отдельно, тело отдельно, словно все вообще по отдельности, и я не могу собрать себя в единое целое. Конечно, вот она, родная дереализация. Но откуда мне знать про ее существование? Ну все, у меня два пути. Или я умру уже наконец-то, или я сойду с ума, и меня сейчас заберут в психбольницу. Все. Моя нейронная связь получает сокрушительный третий удар. Все опасно. Везде и все будет ассоциироваться со смертью и помешательством. Смотрю на время 6.00. Прошел всего один час, а по ощущениям полжизни. Силы на исходе, тело дрожит, схватывают судороги. Беру в руки телефон, а от бессилия кажется, что он весом с булыжник. Звоню, наконец-то, папе. Хочется заплакать, но даже на это нет сил. Алло, пап, приезжай домой, мне плохо, скорая не помогла. Папе добираться домой часа два-три. Для меня это моральная погибель. Опять тошнит от страха. Хочется выбежать из квартиры, куда-то помчаться. Но куда? Просто бежать хочется, лишь бы не сидеть в квартире одной. Начинает казаться, что не хватает воздуха. Ну все, я сдаюсь и принимаю самое отчаянное решение. Буду звонить соседке, чтобы та посидела со мной, пока не приедет отец. Хочу напомнить, что это время самого сладкого сна, выходной день у всех. Но вот я уже звоню в соседскую дверь, собираю последние силы, чтобы держать хоть какое-то лицо, и говорю. «Здравствуйте, прошу прощения за столь ранний звонок в дверь, но не могли бы вы, пожалуйста, со мной посидеть, пока не приедет мой папа? Я плохо себя чувствую, одно и страшно». Тогда я еще не понимала, что мне в затылок уверенно дышали панические атаки, агорофобия, дереализация, немного ипохондрия и полнейшая десоциализация. За ними тянулись депрессия, потеря смысла в жизни и ужасно абьюзивные отношения, потеря работы, друзей, нежелание путешествовать и развиваться, полная изоляция от всего, что раньше приносило радость. От моей любви к одиночеству не осталось и следа, а студенческая жизнь обернется полным мраком и испытанием. Мой мозг сформирует и закрепит эти связи в голове на 10 лет. Всё это время я буду плыть по течению, искать уловки, как бы не оставаться одной. Под меня будут подстраиваться, а я буду также прогибаться и терпеть многое по отношению к себе. Возможно, вы спросите, а что же сейчас? Сейчас я нахожусь в ремиссии примерно год. Не могу сказать, что это стопроцентное излечение. Какие-то моменты я избегаю по сей день, но они минимальны. У меня прекрасный муж, любимая работа. Я обожаю наш дом и с удовольствием вновь остаюсь одна. Я начинаю жить по-новой, как ребенок вновь учащийся ходить. Знаю, что все и ищут совет, как поскорее избежать тревожности и панической атаки. Такую волшебную таблетку искала раньше и я, но универсального совета нет. Я стала заниматься терапией, перечитала кучу книг про тревожность, пересмотрела свой взгляд на жизнь, стала прислушиваться к себе. Произошел жесткий отбор людей, которые меня окружали, но я получила поддержку от тех, кто остался со мной. Я научилась не угождать всем. Нашла прекрасных людей, которые приняли меня такой, какая есть. Одним из этих людей является автор этой книги. Именно с нашего знакомства начались малюсенькие шашки в лучшую жизнь. Я буду долго идти этими шажками, прежде чем моя история закончится. Я принимаю это испытание как опыт, который еще будет порой испытывать меня, но вот теперь я не та маленькая девочка, которая умирала несколько часов и терпела некомпетентных спасателей в белых халатах. И если панические атаки придут ко мне вновь, им придется знатно постараться, чтобы опять меня запугать на 10 лет. Это совсем не значит, что вы не можете поплакать, пожаловаться и не должны хотеть, чтобы вас жалели. Можете. Не старайтесь быть другим человеком, если вам этого не хочется. Будет страшно прощаться с какими-то людьми, рассчитывать только на себя, что-то менять. Да будет просто очень страшно. Но поверьте мне, это все не ведет вас к какому-то жуткому финалу, как кажется. Для нас, тревожных людей, Это шанс изменить свою жизнь и начать жить именно так, как надо нам и как мы хотим. Что же поделать, если по-другому мы не понимали? История седьмая. Заключительная. Нази. Ну что, мой дорогой слушатель, это я. И моя история должна подытожить всю книгу. Я сделала сотню выводов, перевернула свою жизнь с ног на голову, рылась в себе, изучала себя, годами вела исследования своего невроза, саморефлексировала, училась, работала с психотерапевтом без передышки, знакомилась с собой, заново училась ходить, жить. Но я так и не узнала себя до конца. Вселенная бесконечна потому что она расширяется с невероятной скоростью, значительно превышающей скорость даже гипотетического ее изучения. Видимо, я расширяюсь с той же скоростью. И ты тоже. Нам еще так много всего предстоит узнать о себе, так много предстоит сделать. Представляешь, я путешествую одна. Не так часто, как хочется, но у меня отлично получается. Я больше не завишу ни от кого ни финансово, ни эмоционально. Я медленно реализую свои планы, не так, как в кино и моих влажных фантазиях, а постепенно, так медленно, что даже иногда забываю о своих успехах. А еще я больше не боюсь. Не боюсь приступов, лифтов и самолетов, высокого пульса и дереализации, откатов и нервных срывов, людей, позора. Я больше не боюсь, но я по-прежнему трусиха. Ни за что не сяду на мотоцикл, никогда не займусь дайвингом, не полечу в Индию есть стритфуд, а еще я читаю побочки всех лекарств и меня гладят по голове в стоматологии. Иногда представляю, как вся моя семья погибает в автокатастрофе, а потом рыдаю. Я не смотрю фильмы ужасов, не стану пить водку, не куплю грибы у бабушки, стоящие у трассы. Я все еще выбираю авиакомпанию по рейтингу, прошу таксистов не говорить по телефону во время движения автомобиля и проверяю, точно ли новую иглу достала медсестра. Я все еще тревожный человек я останусь такой навсегда. Мне ни капельки не стыдно и не страшно. Я говорю об этом с гордостью. Я — тревожный человек. Тревожные люди — не зашуганные зайцы, не трусы, не истерики, не плаксы. Тревожные люди — глубокие, чуткие, эмпатичные, добрые и понимающие. Тревожные люди — заботливые и нежные, любящие себя, Мир и всех зверят в нем. Тревожные люди особенные. За годы жизни с тревожностью я узнала, что такое личные границы, представляешь? И нет, это не про жестокость, холодность и умение развернуться и эффектно уйти, хлопнув дверью. Мои личные границы мягкие, они оберегают меня, не вредя другим. Представляешь, я могу выбирать себя, никого не обижая и не отталкивая. А еще теперь я точно знаю, что такое интуиция. Оказывается, это не про магическое мышление, когда ты во всем видишь знаки, а про подсказки тела. Моя шейно-воротниковая зона теперь дозиметр. Если мне некомфортно рядом с каким-то человеком, мои плечи вздернутся, а шея тут же окаменеет. Я научилась доверять себе, а еще я, наконец, слышу себя. Представляешь, я могу отдыхать не потому, что выходные наступили, а потому что я устала, даже если ничего такого особенного по меркам общества я не делала. За моими плечами большой путь, но еще так много всего предстоит узнать, с таким разным придется столкнуться. К чему-то я буду готова, к чему-то — никогда но я смиренно это принимаю. Завтра Вселенная снова расширится, а вместе с ней и я. Я не знаю, на каком ты сейчас этапе, знакомишься ли ты с тревожностью или вы уже настолько близки, что ночуете вместе, но, пожалуйста, в любом случае, перестань уделять ей внимание. Все, что нужно, ты уже знаешь или узнаешь со временем. Она всего лишь небольшая часть тебя, и помимо нее тебе есть чем заняться. Ты ведь помнишь про свои мечты? Вам пока придется идти исполнять их вдвоем, держась за ручку. Но две головы вроде лучше одной, даже если одна совсем уж помешанная. Я понимаю, как сильно тебе хочется узнать твою тревожность досконально, все продумать, предусмотреть, Подстелить себе соломку, чтобы не раниться. Ко всему подготовиться. Но Вселенная постоянно расширяется. Я даю тебе надежду. Не опускай руки. Ну или опускай, если очень хочется. Только потом подними. Подними, чтобы погладить себя по щекам и сказать себе. Это так страшно, но я так хорошо справляюсь. Шесть лет назад я задавалась вопросом «Я в порядке?». Сегодня я готова на него ответить «Я в порядке».